Аудиокнига представлена библейским порталом Экзегет. Луи Буи. О Библии и Евангелии. Глава первая. Слово, завет, обетование. Авраам, Моисей и пророки. Священное Писание остается великим источником христианства и догматически, и духовно. Богословы святоотеческих времен, как и средних веков, без колебаний называли его даже «источником», просто «источником как таковым». Они считали, что в нем и только в нем можно найти все друг от друга неотделимые элементы истины и жизни, составляющие христианство. Правда, с XVI века, когда протестантские течения стали противопоставлять Библию другим данным церковного предания, пришлось относиться с некоторой осторожностью к высказываниям такого рода правильнее будет сказать, что источник христианства — это, конечно, Слово Божие. Но Слово Божие — это Библия и предание. Притом такая формулировка не составляет новшества. Древнее христианство всегда сближало оба эти понятия. Но чтобы сохранить их первоначальный смысл, надо ясно отдавать себе отчет в том, что это сближение не означает сопоставление, а тем более противопоставление. Предание и Писание не являются двумя друг от друга независимыми источниками, которые дополняли бы друг друга извне. Если у нас проявляется склонность так представлять себе положение дела, то это от того именно что мы не избегли неудачных протестантских разграничений. У древних христиан, напротив, Библия была настолько неотделима от предания, что она составляла его часть, его основной элемент, его ядро, если угодно. Но, с другой стороны... Библия стала бы непонятной, если бы ее вырвали из живой совокупности многочисленных данных предания, хранящихся и передающихся всегда бодрствующим, всегда активным сознанием церкви. Действительно, она оказалась бы тогда отрезанной от жизни тех самых предметов, о которых она говорит. Значит, в католическом понимании Библия и предание. Это не Библия плюс некий посторонний элемент, без которого она оставалась бы только неполной. Речь идет о том, что Библию нужно вновь ставить или, вернее, поддерживать в ей присущей атмосфере, в ее жизненной среде, в ее первоначальном освещении. Это Библия, и ничего, кроме Библии, но эта Библия вся целиком, не в букве своей только, но и в духе, авторе ее, беспрестанно оживляющем ее чтение. «Где в самом деле, — спрашивал святой Августин, — найти дух Христов, если не в теле Христовом? Значит, слово, некогда внушенное людям, жившим плоти, Остается Духом и жизнью в церкви, которая представляет собою живое тело Слова Божие, явившегося во плоти. Таким образом, вопреки слишком распространенному мнению, церковное предание нисколько не подрывает исключительного значения священного Писания, а напротив, оберегает всю его ценность, потому именно что оберегает весь его смысл. Эта ценность Писания не только высшая, но и единственная, проявляется с особой очевидностью, как только мы касаемся духовного богословия. Потому что в Священном Писании все истины веры обращены непосредственно к жизни. Совсем не случайно дело так обстоит именно там, где эти истины представлены в своей первичной основоположной и я бы сказал родниковой форме той которой следует постоянно возвращаться если мы хотим пить прямо из родника дело в том что христианская истина истина откровения не такая же как всякая другая эта истина открытая ровно настолько насколько нужно, чтобы мы могли жить и жить той жизнью, которой пожелал для нас Бог. Без сомнения, представляется вполне оправданным отвлеченно исследовать эту истину, для того, чтобы успешнее ее защищать, лучше понимать и, наконец, благодаря тем же самым средствам, больше ее любить. Тем не менее невозможно оставаться верным ее подлинным очертаниям если не забыть о первоначальном замысле, который лежит в основе откровения. Следовательно священное писание должно оставаться для нас прежде всего тем местом, где мы находим христианскую истину, выраженную не для апологетических или диалектических целей а ради той жизненной связи и тех личных отношений, которые Богу угодно установить между человеком и им самим. Устанавливать же такие отношения, присущие Слову. Вот почему наименование «Слово Божие» неотъемлемо принадлежит Священному Писанию, хотя его можно распространять и на все предание в целом. Действительно, нет ничего более характерного для Библии и, исходя из нее для еврейской, а затем и христианской религии, чем понятие Слова Божие». Первичное верование евреев и христиан заключается в том, что Бог говорил к человеку. Более того, не перестает к нему говорить, и это прежде всего путем богодухновенного писания. Углубиться в значение этой темы и есть самое первое, что надо сделать, чтобы понять и Библию, и христианскую духовность. В Писании и в охватывающем его предании Слово Божие, приобретает совершенно особый только ему присущие ценность и содержание. Не то чтобы вне еврейской и христианской религии никогда не существовало представление о божественных словах. Напротив, это представление самое распространенное, самое ходкое в наиболее примитивных религиях. Но сравнение не только не затрагивает единственности библейского слова, оно позволяет выделить ее с большей выпуклостью. Повсюду у людей было то чувство, что они вступают в сношение с божеством, в частности, посредством оракулов. Трудно было бы, например, обойти их значение при всяком сколько-нибудь подробном и глубоком изложении греческой религии. На первом плане дельфийский оракул, несомненно, оказал на древних мыслителей гораздо больше влияния, чем обычно думают. Возможно, что сами древние греки приписывали ему больше, чем следовало. Но сами эти благочестивые преувеличения показывают длительность того очарования, которое от того священного места исходило на греческую душу. И теперь еще путешественнику трудно проникнуть в Дельфийскую долину без того, чтобы не испытать непреодолимое чувство некоего божественного присутствия, готового вступить в общение с человеком. И все же, что дал оракул Аполлона греческой мысли, в частности, религиозной греческой мысли? По-видимому, некоторое общее впечатление здравого смысла, размеренной уравновешенности постепенно выделилось из ответов на те весьма практичные, довольно низменные вопросы, которые ему задавались. Гибкость формулировок, достаточная для того, чтобы факты не опровергли их никогда, может быть, сыграла при этом свою роль. Но помимо этой более или менее постоянной окраски никакая непрерывная линия, никакой общий взгляд на историю народа или на судьбу человека не выделились из этой груды разрозненных предсказаний и предписаний. А если нечто в этом роде обрисовывается порой, то тогда чувствуется слишком ясно, что пифия — подверглась влиянием тех или иных группировок, которые, конечно, не содержали в себе ничего сверхъестественного. Тем не менее, из уже отмеченного нами здравого смысла в сочетании с атмосферой места, тоже уже упомянутой, постепенно сложился образ Бога, выразившийся, наконец, в мифе Аполлона, очищающегося от убийства змеи Пифона. И бесспорно этот образ господствует над греческим идеалом, тем идеалом, который прославлен в знаменитой речи, вложенной Фукидидом в уста Периклу. Образ Бога чистого света, гармонии, без всяких излишеств, а в глубине – Бога указывающего «познай самого себя». Трудно отрицать религиозную красоту этого идеала. Но нельзя также отрицать, что по мере того, как он возвышается и очищается, он отделяется от личностей пифийского Аполлона. В конечном итоге этот последний не столько открывается, сколько растворяется в понятиях и чувствах, которые ценны сами по себе. Он, может быть, останется их символическим и поэтическим стержнем. Но их реальность уже никак не будет зависеть от реальности существования его самого. Правду сказать, даже напротив, с возникновением и развитием греческого рационализма, дельфийский бог, станет бесполезным и ненужным в той самой мере, в какой будут торжествовать те именно начала, которые он представлял. Сделанный нами разбор не будет напрасен, если он позволит нам уловить бесплодность того понятия «божественного слова», которое содержится в оракулах примитивных религий. К тому же там где их голоса сопровождали замечательнейшее явление человеческого прогресса — чудо Древней Греции. неостановление о человека, ни о личности Бога оракулы ничего существенного не открыли. Если они и поднимаются выше гадания по частным вопросам, то лишь для того, чтобы впасть в отвлеченность общих мест — которую они, в свою очередь, преодолевают только тогда, когда, забыв о своем Боге и о приписываемых Ему изречениях, они просто выражают гении здорового и светлого человечества. Но если мы оставим примитивную религию и, перейдя от начала к концу развития эллинской культуры, займемся ее последним периодом, когда упадок и возрождение – Переплелись нераздельно, то мы получим сначала совершенно иное впечатление. Священное слово Гиерос Логос тут уже представляется как небесное откровение в полном значении этого выражения. Тут мы уже вышли из области смутных высказываний и почти еще непросветленных предчувствий, которые лишь постепенно уточняются и утончаются под внутренним воздействием человеческого разума. Тут, говорят нам, происходит действительно сообщение божественных тайн, мистерий, до которых человеческий разум не может дойти. Этот логос открывает посвященному в одно и то же время и внутреннюю жизнь богов, и тот путь, которым он может достичь потусторонних небесных сфер. Здесь, без сомнения, сказывается зависимость герметизма от мистериальных религий, и не только в терминологии, которую он заимствует из их ритуала посвящений, но и в насыщенности тем священным началом, нумен-ом, которым они овеивали свои словесные выражения. Герметизм включает все это в свои таинственные философские формулы, но сама эта философия все более имеет тенденцию стать сатериологией, учением о спасении. Таким образом, божественное слово становится в эллинизме действительно носителем наиболее религиозных понятий, какие он только мог выработать. Параллельно с этим само «божественное слово» восстанавливает свой священный характер, которого оно постепенно лишилось при развитии рационалистической греческой мысли. Но при более внимательном изучении это впечатление ослабляется в значительной степени. Прежде всего, каково содержание герметического откровения? Помимо старых дуалистических идей, заимствованных из орфической традиции и теперь искусственно оживленных, мы находим одно лишь сплетение космогонических фантазий, чрезвычайная сложность которого плохо скрывает его внутреннюю пустоту. Пустыню этой мысли с трудом заполняет нагромождение эонов с их генеалогиями. Эта недоразвитая старина не столько удовлетворяет новые потребности религиозной души, сколько свидетельствует невольно о их существовании. Если перейти к форме, в которую облекаются эти предполагаемые откровения, то она оказывается просто литературной фикцией. При растерянности и капитуляции рационалистического мышления Божественное слово служит всего только повсеместно применимым предлогом, которым овладевает любой автор или популяризатор новых фантастических измышлений. Но те, кто пользуется этой формулой, сами верят в нее, без сомнения, меньше всех. Условная тема эксплуатируется автоматически. Это чувствуется везде – Между тем ореол из «Нумен-Оф», ее окружающий, держится весь или почти весь на том цепком престиже, которым далекий Восток пользуется в глазах западных снобов по сравнению с тем, что им ближе и лучше знакомо. Тем не менее остается бесспорным, что эти последние, несомненно упаднические формы эллинизма, типичным представителем которых является, например, Апулей Мадаврский, пронизанный, как бы то ни было, священным дуновением. Истоков этого нового явления, неоспоримого также и в других отношениях, историки мистериальных религий и их интеллектуального детища герметизма единодушно ищут в семитских влияниях. Там они видят первоисточник этого возрождения идеи божественного откровения и ее притягательной силы. Оттуда же, по их мнению, происходит стремление познать Драминон, священную историю страдающего, борющегося и, наконец, торжествующего Бога, а вместе с тем и получить посвящение не только интеллектуальное, но и жизненное включение человека в эту сверхземную эпопею. Думается, что на этом пути эллинистический человек, уставший от обманчивого совершенства своего космоса, если и не вполне пришел, то вплотную подошел к надежде получить бессмертие благодаря погружению самих бессмертных в превратности нашей собственной судьбы. Говоря более точно, престиж, которым в начале нашей эры снова стало пользоваться понятие «божественного слова», связан с возрождением в эллинском мире того типа людей, которые сами греки называли «пророками». Их ореолом – Старались украситься и искренние мечтатели, и ловкие шарлатаны. Под пророком тут следует понимать не того, кто предсказывает. Такое истолкование неверно этимологически, а того, кто говорит за некое божество. Даже не совсем точно говорить о возрождении этого понятия в эллинском мире. Прежде такого значения греки не приписывали пророчеству никогда. Только семиты оказались в состоянии развить это понятие вместе с общим развитием своей культуры. Напротив, греческая культура со своим откровенным рационализмом как будто расплатилась за него исчезновением пророков, которые существовали в Эладе при ее возникновении как у всех нарождающихся народов. В атмосфере классической Греции дельфийская эпифия и ей подобные представляются уже только пережитками. Что касается других явлений восхищения в этимологическом значении божественного экстаза, сопровождающих, например, культ Диониса, то их приходится рассматривать скорее как тревожные взрывы подавленных влечений. В сущности, все это также находилось в противоречии с развитием эллинского града и эллинской мудрости. На Семитском же Востоке пророк, человек, которым Бог владеет, оставался, напротив, мудрецом по преимуществу и руководителем своих сограждан. Каким же образом он сохранил этот престиж среди общества, которое ведь тоже уже вышло из детского состояния. Надо признать, что там он сохранил ощущение того, что выходит за пределы нашего разума. На небе и на земле есть больше вещей, чем в нашей философии. То именно ощущение, которое в иленизме стушевывалось опасным образом в силу самых его успехов. Не от того ли эллинизмы обращал с завистью свои взоры к Востоку, чувствуя себя преждевременно истощенным. Великие вавилонские космогонии, дикий мистицизм сирийских культов, древнеегипетская религия умерших, а дальше грандиозная, космическая эпопея света и тьмы, которой вдохновлялся маздеизм, все это были мировоззрения, полные нечеловеческих ужасов, тех самых, которые были благополучно изгнаны эллинизмом, но они же позволяли человеку вновь обрести сверхчеловеческое ощущение тайны, эллинизмом, увы, утерянное тайна мира и жизни, тайна человека и того, что его превосходит, не это ли увлекало в восточных посвящениях человека по-гречески образованного? Однако нет сомнения в том, что во всем этом иррациональному началу, к сожалению, не удавалось высвободиться либо из рабства у магических ритуалов, либо из ребяческих фантазий, свойственных примитивным космогониям, Неужели же надо считать простым признанием неудачи, всего только плодом отчаяния, это влечение греческой мысли, разочаровавшейся в своей слишком интеллектуализированной логичности, к мифам до логических времен? Не только. Что бы ни думал и что бы ни говорил, например, Платин, в своем трактате против гностиков. Да и сама его презрительность не доказывает ли она всего только до какой степени мало он отдает себе отчет в той тревоге, которая владеет им самим и создает его собственное величие, так глубоко отличающееся от величия Аристотеля или даже Платона. Это общее явление вдохновения, пророчество в том смысле, которое мы только что определили, то есть в смысле прямого контакта с божеством, овладевающим человеком и говорящим через его посредства. Это явление, присущее всей группе семитских народов, может показаться довольно обманчивым, когда мы отмечаем и рассматриваем все его многочисленные результаты. Но можно сказать, что все они составляют лишь некоторую туманность, обволакивающую одно определенное духовное свершение, в котором простое и рациональное начало достигло подлинно сверхрационального уровня. В Израиле, как и у Хананеян, всегда существовали небиим. Так называли людей, на которых внезапно находило необъяснимое экстатическое упоение, приписывавшееся сверхъестественному влиянию и выражавшееся в неудержимом произнесении как будто бессвязных слов. Это более или менее то именно, что Платон со своей стороны описывает под названием энтузиазма. Среди этих людей, приходивших в экстаз, были в Израиле, как и повсюду, тайновидцы, утверждавшие, что они способны различать реальности, незримые для обычных смертных, и обратно, проникать в глубины видимого мира сверхнормально зрячим взором. Но вот образ божества, имя овладевающего, начинает вырисовываться из их откровений, с удивительной ясностью, и притом с чертами несравненного величия и с такой чистотой, которая не встречается больше нигде. В то же время та общая направленность, которую они различают в событиях, постепенно приобретает такую отчетливость и такой размах, которые также не имеют себе равных. Во всем этом отражается таинственный замысел И они призывают своих соотечественников стать его сознательными и послушными исполнителями, иначе они, как ничтожные препятствия, будут размолоты тем личным всемогуществом, которое создает историю. С такими пророками мы имеем уже нечто совершенно иное чем те разрозненные божественные изречения, из которых нечто связанное и поучительное можно извлечь только если устранить вместе с мифологической формой все их религиозное содержание. Но здесь мы так же далеко и от растительных сил, от стихии и от небесных светил, какими были хананейские или ассиро-вавилонские ваалы. Бог израильских пророков, ягвы — не космическая сила и непростой простой отблеск внутреннего мира людей. Он — владыка всех вещей, свободный по отношению к своему творению. Он открывается в небесном огне, но еще более в легком, и неопределимом шелести, в котором Божий человек узнает его личное присутствие, склоняясь ниц перед тем, кто свят и кто совершенно иной. Это тем более и никакой какой-либо дух-властелин данного места, вроде тех, с которыми можно связаться и которых можно использовать посредством почти только магического соглашения с ними. Тут Бог, не обитающий ни в каком доме, построенном человеческими руками, так как сами небеса и небеса небес не могут его вместить. И тем не менее, при всем этом царственном величии это Бог, самый близкий человеку, какого только знали когда-либо. По-своему свободному решению, он неизмеримо ближе Израилю, чем другим народам их владыки. Он настолько близок к Израилю, что тот сможет называть его уже не своим валом, но своим супругом, придавая словам, это действительно, можно сказать, смысл, который чище племенного. В этой близости Добровольность, которой необходимо подчеркнуть, Ягвы, непоколебимо поддерживая ее с Израилем, через весь ряд своих вдохновенных посланцев, поведет израильский народ путями, также не имеющими параллельных себе. В ходе этой истории и ради ее поступательного развития, не подающегося никакому человеческому предвидению, Сознание и народа, и отдельной личности будет выковываться до таких глубин, о которых греческий гуманизм не имел понятия. Открываясь человеку как Всевышний, как Владыка в самом абсолютном значении слова, Бог, однако открывает и человека ему самому лучше, чем это сделало бы любое исследование собственного сознания. Ибо он открывается как Творец человека и, в конце концов, как его Отец, тот, Слово которого создало человека по образу Божию, и оно же — это Слово, пробуждает в человеке сверхсознание. Теперь, когда человек заблудился вдали от рая, от первозданности творения, когда Бог являлся ему, не вызывая страха, как друг может являться своим друзьям, слово незримого преследует лишь одну цель — восстановить в человеке этот образ и довести его до совершенства, Разверзая для этого небеса и нисходя до человека. Сами израильские пророки были первые поражены абсолютным своеобразием того опытного познания, которое они получали о говорившем к ним Боге. Из них, самым древним, оставившим нам свое собственное свидетельство, зафиксированное письменно, был. Амос. Появился он в восьмом веке, в северном царстве, в царстве десяти колен. Он не был, однако, тамошним уроженцем, а происходил из иудей. Сначала он был простым пастухом в маленьком селении Фикоя. Он ни с какой стороны не принадлежал к кругу, так сказать, профессиональных пророков тех, Которые методически приходили в экстаз разными смутными приемами, вступая в общение, с тоже довольно смутным божеством наподобие Пифии, восседавшей на триножнике и жевавшей дельфийский лавр. Он сам говорит нам, или, вернее, говорит священнику Амасии, который заведовал царским святилищем в Вифиле и мог потерять лично для него выгодное спокойствие от той верховной свободы, с которой Бог говорил Камосу. «Я не пророк, по-еврейски Наби, и не сын пророка. Я был пастух и собирал коморы, но Господь, Ягвы, Взял меня от овец и сказал мне, иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Книга пророка Амоса, глава 7, стихи 15-16. Содержание же этого слова, доверенного совершенно необразованному пастуху, представляет собою такое требовательное. И такое высокое понятие правды, отождествляемой с подлинным культом самого Ягвы, что самое возвышенное и отвлеченное греческое мышление к этому никогда даже и не приближалось. Немного позже мы в Иудеи находим совсем другого человека, которым овладевает то же Божественное Слово. Тут это иерусалимский вельможа, аристократ. Исайя. Ему ягва является в храме вне обрядов традиционной религии. Книга пророка Исаи, глава 6, Это видение повергает его ниц с подавляющим чувством божественной святости и того чистого и безусловного поклонения, которое ей подобает. Это святость Всевышнего Бога предохраняет проповедь пророков с их морализующими стремлениями от впадения в отвлеченность и от обезличения божества. Но это не препятствует тому, что в слове, носителем которого становится исая эта святость Бога отождествляется с правдой, свидетелем которой уже был Амос точнее был Богом сделан ее свидетелем, хотя сам он того не просил и раньше никогда даже ни о чем подобном не думал. Проходит еще одно столетие, и та же сила обладевает анафовским священником Иеремией. Амос, простой крестьянин, трезвый и вместе с тем простодушный, поддался без сопротивления. исая Принадлежавший к очень знатному роду, привыкший нести ответственность, сам смело вызвался для Божественного посланничества. Услыхав, как Яго самому себе ставит вопрос о том, кто будет за него говорить, Исаия воскликнул по собственному почину: Вот я, пошли меня. Книга пророка Исаи, глава 6, стих восьмой. Иеремия же, задумчивый, весь обращенный внутрь, чувствительнейший в высшей степени, тщетно пытается ускользнуть от божественного вдохновения. «О Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод!» Но Ягва отвечает ему, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. И Ягвы, — продолжает пророк, — простер руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои». Книга пророка Иеремии, глава первая, стих с шестого по девятой. Впоследствии сам Иеремия так подводит итог своему опыту. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякие издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне» и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Книга пророка Иеремии, глава 20, стихи с седьмого по 9 Нет надобности приводить дальнейшие примеры. Сквозь бесконечное разнообразие тех человеческих орудий, которыми оно овладевает и пользуется, божественное слово в Израиле предстает с удивительно неизменными и очень четкими чертами. Прежде всего, касается ли дело Амоса, Исаии, Иеремии или кого угодно другого, это слово — всегда относятся ко всему народу в целом, к его истории, чтобы вызывать ее, давать ей направление и форму. В этом заметно, без сомнения, некоторая близость к примитивным оракулам. Эти последние, кстати, также встречаются в Израиле в виде обращений за указаниями к Ефоду или Куриму и Тумиму, У нас нет ясных данных о том, как именно поступали в этих случаях, но, по всей вероятности, тут было немало аналогий со столкованием шелеста додонских дубов или римских горуспицей или сметанием жребия, широко применявшимся в ханаанских святилищах. Однако различия гораздо более значительны. Прежде всего, у великих израильских пророков Мы замечаем, что не человек берет на себя почин обращаться за указаниями к Ягвы, Поэтому человек и не исторгнет у него такого ответа, который более или менее подсказан или подделан посредством человеческого истолкования. Напротив, как мы только что видели, Ягове сам выступает по собственному почину, и он... Это делает наперекор намерением, предвидением и естественным человеческим влечением, будь то всего коллектива или самого пророка лично. Эта яркость и решительность божественного почина подтверждается на протяжении всей традиции пророчества непрерывным развитием единого замысла. В нем выступает единство определенной божественной личности. По мере того, как накапливается ее откровение, о себе эта личность представляется все более единой и независимой, есть нечто поразительное в этом непрерывном развертывании одного и того же откровения, которое, переходя от пророка к пророку, опровергает Все собственные взгляды Израиля и даже влечение самых избранных израильтян, как бы то ни было служащих посредниками для его передачи. Атомоса, с его откровением абсолютного требования правды, мы переходим к Ассии, познающему бесконечное милосердие. Исаия вновь подчеркивает, Тождественность истинного культа Ягвы и праведной жизни. Но это не только не ослабляет у него ни в какой мере ощущение личности и святости Ягвы, которого нельзя смешивать ни с чем сотворенным, как и подобающее ему поклонение, нельзя смешивать ни с каким земным служением. Исая напротив, без конца прославляет именно эти священные ценности. И Иеремия становится свидетелем разрушения скверненного храма и рассеяния ставшего неверным народа в тот самый момент, когда этот народ-богоносец более чем когда-либо чувствовал себя уверенным в своем союзе с божеством оплакивая разрушение святилища и опустошение города, он хронологически лишь ненамного предшествует Иезекиилю. И вот уже этот последний видит присутствие, сопровождающее изгнанников и пленников и готовящиеся возвратиться в храм и в город, который тем предстоит восстановить. Так Божественное Слово безустали и непрестанно опровергает слишком человеческие представления, которые могли бы быть составлены о нем людьми по их естественной склонности. При каждом случае с присущей ему безусловной независимостью оно вновь и вновь утверждает свою трансцендентную непрерывность. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8 и 9. Единство цели у Слова Божьего, подчиняющего себе пророков, но и превосходящего их, выражено ими самими через понятие завета, то есть союза. Единство же божественной личности, раскрывающееся в непрерывности этого замысла, удостоверяется божественным именем. Посмотрим же, о какого рода завете идет речь. Тогда мы начнем понимать и то имя, которое тут произносится. Как мы уже говорили, завет или буквально союз, Это то понятие, которое, пожалуй, больше всех иных присуще всем формам семитской религиозности. Но тот завет, который Ягвы своим словом заключил со своим народом, совершенно невозможно спутать с теми, которые устанавливал тот или другой ханаанский Господь Завета – Ваал Вериф. Ни о чем другом великие пророки не высказываются так единогласно, как именно об этом. Союзы этих различных ваалов с их народами представляли собою своего рода магические договоры, основанные на принципе «ты мне, а я тебе». Они обеспечивали человеку или народу материальные услуги со стороны божества, обильный урожай, плодовитый скот победу над врагами, и в этом был весь их интерес. Это была автоматическая награда за тщательное соблюдение определенных обрядов. От Оттого и Бог становился собственностью народа в такой же мере, в какой народ становился его собственностью, и даже больше того. У самого Израиля всегда оставалась склонность понимать в этом же смысле его собственное положение выражавшееся его званием народа Божия. Но именно против этого и восставали беспрестанно пророки, движимые требованиями божественного слова, для них самих стеснительными, а потом и мучительными в высшей степени. Амос говорит народу, что завет вовсе не составляет для него преимущества, на котором можно успокоиться вовсе не дает ему уверенности в покровительстве, приобретаемом по сходной цене, а ставит ему самому совершенно исключительные требования. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Книга пророка Амоса, глава 3, стих 2. Ему вторит и Иеремия. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего, Израиля. Книга пророка Иеремии, глава 7, стихи с 4 по 12. Завет, составляющий предмет и, можно сказать, постоянную заботу слова «ягвы», ничуть не связывает Бога наподобие как бы магических договоров. Он, напротив, выявляет абсолютную свободу божества в действии высшего милосердия. Завет представляет собою прежде всего обетование и тем самым он милость из милостей но обетование связано с требованиями, носящими нераздельно нравственный и религиозный характер, в полном противоречии с прирожденным материализмом семитов, который притом выражен у израильского народа, казалось бы, еще сильнее, чем у всех его сородичей. Действительно, первейшее утверждение слова заключается в том, что ягвы, не то что другие боги, нуждающиеся в питании дымом от жертвоприношений, поддерживающие свои силы, периодически проливаемой кровью. Поэтому те боги оказываются перед человеком в положении просителей. Они приходят в растерянность, когда о них забывают, и они готовы обещать что угодно, лишь бы жертвоприношения совершались в установленном порядке, без неприятных перебоев. Совсем не то, что с ягвы. Так псалом 49, представляющий собой прямой отклик Осии или Исаи, говорит, ⁇ Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? ⁇ Псалом 49 стихи 12-13. При этих условиях понятно, что то представление о завете, до которого возвышается, например, Иеремия, выражается в словах уже совершенно преображающих первоначальный взгляд на него. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господу. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомню более. Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. Отметим тут же, как этот текст, хотя и решительно обращенный к будущему, создателем которого будет Бог, вместе с тем содержит и видение прошлого не менее существенное для сознания великих пророков с VIII по VI век. Этим «видением» непосредственно обусловлено то представление, которое они составляют сами о слове, раздающемся внутри их самих. Все те, кого мы назвали до сих пор, были очевидным образом уверены в том, что их посещает Божественное слово. Все же было бы совершенно ошибочным видеть в них представителей какого-то религиозного индивидуализма. Этим тайновидцам ни в малейшей степени не свойственна мысль, ни в высказанной форме, ни в скрытой, будто откровение начиналось бы с них. Как слово зазвучало в их устах не для них самих, а для их народа, так и отличает оно не столько их самих среди их народа, сколько весь этот народ среди других. Вся его история представляется им зависящей от слова «ягвы», которое ставит ей определенные требования, а в особенности движет ею посредством своих обетований. Нужно отметить, что история происхождения еврейского народа, священная история, дошла до нас только в том освещении которое дано его собственным опытом. Тем не менее, со стороны историков XIX века была ошибкой сводить древние библейские повествования к одному только творчеству пророков, и современные историки все более остерегаются этой ошибки. Если и верно, что на этой истории отпечатлелись некоторые их индивидуальные черты, так отчетливо очерчены, то все же следует помнить прежде всего, что сами они не были началом какой-то абсолютной новизны. Как раз обратное верно. Их самих создало медленное и постепенное прорастание. Его предварительные фазы они, может быть, действительно осветили теми понятиями, которые стали им ясны лишь под конец. Но если это и позволило подчеркнуть те или иные подробности, то все же очень сомнительно, чтобы и сами эти подробности могли создаваться при этом. Сверх того, сейчас это нам и не важно. Тут нас занимает вопрос не о том, чем были предки Израиля, а о том, какими они остались в памяти и духовности их преемников. Мы только что видели у Иеремии упоминание о Моисее. Мы могли сразу заметить, как бы само собой разумеющееся, отождествление этой исторической личности с наличием завета. Если мы хотим уловить в израильском сознании происхождение завета, то нужно пойти еще дальше, в глубь веков. В истории Авраама, отца еврейского народа, нам открывается в одно и то же время, насколько тесна уже отмеченная нами связь между заветом и ничем не вынужденным Божиим обетованием, и каким образом это обетование составляет основную сущность и даже все содержание слова. Происхождение завета и происхождение народа сливаются, потому что еврейского народа, по собственному его свидетельству, не существует помимо завета. Действительно, существование народа, который должен был родиться в лице Исаака, составляет содержание того обетования, которое сначала дается Аврааму в такой же мере, как и завет предназначенный этому народу. Бог говорит патриарху, «Вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и поставлю завет мой между мною и тобою и потомками твоими после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Бытие, глава 17, стихи с 4 по 8. В глазах народа Авраам остался первым, кто услышал божественное слово, и первым, кто уверовал в его обетование. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие, глава 15, стих 6. Сравним послание римлянам, глава 4, стих 3, и послание галатам, глава 3, стих 6. Нет надобности подчеркивать, какое будущее открывалось этим суждением. Итак, образ Авраама олицетворяет сочетание трех данных — Слово, Завета, Обетование. Тем самым он увековечивает в памяти то самое, что составляет глубинное определение народа Божия. Это не только народ, которому обращено слово «Обетование Завета», это также народ, который сам создан этим Словом. Нет ничего отчетливее той настойчивости, с которой эта мысль проводится во всем повествовании, касающемся Авраама. Слово Божие, и только оно дало Аврааму потомство. В тот самый момент, когда он повергается ниц перед божественным явлением, Авраам все же не может удержаться от смеха над обетованием, которое ему дается в том, что на старости лет у него будет сын. Бытие, глава 17, стих 17. За завесой палатки Сара тоже смеется, когда три ангела повторяют это невероятное обещание. Бытие, глава 18, стих 12. Тем не менее, оно исполнится. И точно этого еще недостаточно. Исаака, когда он уже появится на свет, придется приносить в жертву. Кажется, что цель всего этого установить зависимость его существования только исключительно от обетования Божие, так, чтобы само это существование было верено со слепою верою Слову Божию. Бытие, глава 22. Это последняя черта уже показывает, сколько требовательности содержится в обетовании по отношению к тем, кого оно касается. Но ну, эту сторону дела можно было обнаружить уже и в самых первых словах повествования об Аврааме. Можно сказать, что Божественное Слово врывается в историю Израиля, даже более того, создает эту историю таким требованием, которым само обетование — обволакивается со всех сторон. Требования сначала появляются даже без непосредственного вознаграждения. Тут и происходит первичный призыв к вере. «И сказал Господь Ягве Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю» которую я укажу тебе, и я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам как сказал ему Господь. Бытие, глава 12, стихи с 1 по 4. Наряду с Авраамом Моисей занимает совершенно особое место в пророческом видении истории Израиля. Во-первых, от того, что с ним обращенные к народу требования божественного слова окончательно уточнились в законе. В то же время обетование получило свое первое осуществление освобождением еврейского народа и предначертанным ему движением, в результате которого ему предстояло утвердиться в Ханаане. Немного ниже мы вернемся к этому новому уточнению, которое было дано божественному слову посредством его отождествления с Моисеевым законом. Но сначала... Следует еще подчеркнуть совсем другой элемент в том откровении слова, которое получил Моисей. Именно тут неповторимая исключительность водителя и отца народа проявляется с величайшей выпуклостью. Мы имеем в виду откровение имени Божия. Еще раз. Откровение слова в Израиле имеет две стороны, одинаково существенных. Одна из них представляется откровением, относящегося к народу, промыслительного замысла, обетования, которым творится его история и содержание которого сосредоточивается на понятии завета. Другая сторона ⁇ это откровение самого Бога, Его личности если позволительно так выразиться, или, как говорили семиты, «его имени». Память об Аврааме остается связанной с откровением слова «как обетование», но память о Моисее, в том взгляде, который существовал у Израиля на его собственную историю, в своем самом глубоком значении – Обусловлено данным ему от слова откровением имени Ягвы. В Моисей даже вдохновенный законодатель отступает на второй план перед пророком по преимуществу, которому было сказано Божественное имя. Его качество законодателя и его дело как такового невозможно понять, если сначала не уяснить себе, эту его другую сторону. Без сомнения, Моисей — это тот, кто был на Синае Хориве. Но Хариф это не в первую очередь то место, где были даны скрижа завета. В первую очередь Хариф это то место, где Ягва открылся в пылающей купине. И только этим объясняется то. Когда Моисей на горе Божией слышит голос из среды тернового куста, возлагающий на его тяжелое призвание перед сынами Израилевыми и перед фараоном, Моисей сказал Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они меня спросят, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, Я есмь Сущий, и сказал: Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам. Исход, глава 3, стихи 13, 14. При переходе из первого лица в третье «Я-Есмь» дает имя Ягвы, «Он есть». И это и останется навсегда в Израиле собственным именем Божьим. Это имя в дальнейшем окружается таким почитанием, что его даже не смеют уже произносить. При громком чтении текстов его заменяют наименованием «Адонай», «Господь», которое в переводе «семидесяти» передается греческим словом «кириос», по латыни «доминус», а по-славянски именно «Господь». Иными словами, Бог, говорящий к Израилю и становящийся Его Богом, отныне не будет Ему неизвестным, впредь Его уже не будут обозначать «нарицательным» множественным числом «элогим», чему в наших языках соответствует отвлеченный термин, прилагаемый к лицу точно неизвестному. Отныне это Бог, лично известный под его собственным именем Ягве. Значение, важность этого эпизода нельзя понять до тех пор, пока мы хотя бы отчасти не представим себе той силы, которую имя имело для древних, а для семитов в особенности. Назвать какое-либо существо, как это сделал Адам по отношению ко всем другим тварям, значит овладеть им. Действительно, сама внутренняя природа существа отдается через имя. Отсюда магическая сила — имени. Кто им владеет, обладает в некотором роде и самой личностью того, кого он умеет назвать. Разумеется, в занимающем нас повествовании нет следов магии. Напротив, все сводится к милости совершенно свободной Всевышнего Бога. Однако тот факт, что Он открыл свое имя, показывает совершенное бескорыстие его милости. Для Ягвы открыть свое имя Израилю значит дать себя ему из любви. Это неслыханный дар, который в дальнейшем дает основание применять брачные образы, впервые появившиеся, кажется, у Осии. Назвать народу свое имя — это самое великое, что Бог — может сделать для своего народа, чтобы сделать его своим и чтобы самому быть его Богом. Это равносильно тому, чтобы открыть ему свою потаенную жизнь, то, что мы назвали бы личностью. И такое раскрытие себя самого означает в некотором смысле самоотдачу. При таком освещении союз Бога с Израилем оказывается настолько тесным и настолько глубоким, что никакому иному описанию он и не поддается. Повторим в этой связи и только в ней, закон, данный на той же самой горе Божией, на которой уже было открыто имя, приобретает свое подлинное значение. Для благочестивых израильтян. Закон не составляет и никогда не составит того внешнего юридического бремени, которое поражает воображение тех, кто смотрит на него именно извне. Склонность смотреть извне – не есть ли это действительно то самое, в чем Христос упрекал фарисеев? Но для тех, кто воспринимает его в таинственный таинственной тени Синая Хурива, Закон означает общение с Ягвы путем усвоения его собственных мыслей, того, чем он является в самом себе, и что он открыл одному только Израилю. Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Это изречение книги Левит выражает все глубинное содержание закона. Левит, глава 19 стих 2. Тут мы видим, в чем должно заключаться для израильтян подлинное помышление о законе Божьем. Речь идет вовсе не о арабском юридизме, но о внутренней готовности, проявляющейся даже в самых прозаических подробностях каждодневной жизни, о послушной внимательности и решительном да в ответ на божественное слово. Таковы плоды опыта пророков, а жизнь Авраама остается тут образцом. Таким образом, и без всякого парадокса, жизнь верою и исполнение закона могут составить одну единую программу жизни, как отлично понял ставший христианином иудей, написавший послание Иакова. С главы 1 стих 19 по главу 2 стих 26, с другой стороны, определяющееся вокруг Моисея отождествление Слова и закона подготавливает еще другое и в высшей степени важное расширение понятия Слова Божие у Израиля. Действительно, Слово тем самым окончательно перестает впадать с исключительным опытом немногих людей, наделенных особым даром. Отождествление слова с определенным текстом, установление знака равенства между ним и законом приводит к возможности считать, что написанный текст пророческих откровений остается «Словом Божиим для всякого», Кто читает его с верой? По-видимому, такое понимание уже достигнуто в таких текстах, как книга пророка Исаии, глава 2, стих 3, или книга пророка Иеремии, глава 2, стих 31. Затем, под влиянием составителей второзакония, собравших и использовавших наследие великой проповеди пророков, совершается еще один шаг. Окончательная запись древних израильских повествований отныне признается как Слово Божие. Наконец, самое позднее, при возвращении евреев из вавилонского плена и из рассеяния, та же мысль применяется уже ко всей совокупности библейских книг, принявших более или менее тот вид, который мы знаем сегодня поддавшись неосознанному антисемитизму, побуждавшему их всюду преуменьшать ценности синагогального иудаизма, некоторые историки XIX века были склонны видеть в этом развитии всего только закоснение божественного слова. Такой взгляд совершенно произволен. Такие тексты, как XVIII, и в особенности 118-й псалом, никак не позволяют согласиться с подобным суждением. Вращаясь вокруг закона, эти великие и цельные поэтические тексты пронизаны самым живым восприятием божественного слова. Тот, кто с такой верой размышляет о законе, Слышит само это слово с такой же непосредственной ясностью, как пророки, может быть, даже тем же внутренним путем, как они. И что такое закон в этих последних текстах, если не вся совокупность того, что мы теперь называем Библией? Постепенное внедрение в человека, применение слова лично к каждому из людей, составляющих народ, то, что мы непосредственно видим у одного из последних пророков, Иеремии, становится таким образом общим явлением. Отныне это возможность, открытая всем, возможность близости с Божеством, в беседе между словом и верой и в той преисполненной веры молитве, замечательнейшие образчики которые даются псалмами. Бесспорно то, что мы называем юридизмом, иссушение вдохновения мертвым буквоедством остается возможной опасностью передачи слова посредством Писания. Но не следует забывать, что эта опасность представляет собой как бы оборотную сторону такого приобретения, которое невозможно переоценить, а именно — всеобщего ознакомления с тем опытом веры, который был осуществлен пророками, и распространение правды Авраама на всех его потомков. Кроме того, следует помнить — что в то самое время, когда происходит эта письменная передача слова, первоначальное понятие о нем с изумительной силой раскрывается в области мысли. Это и сказывается в дальнейшем как сильнейшее противоядие возможному закоснению, как лучшая гарантия против всякой угрозы внутреннего иссякания. Действительно, тогда же, С новой четкостью утверждается та мысль, что Божественное Слово обладает творческой силой. Оно не ограничивается одними обещаниями. Оно и осуществляет их благодаря своему собственному качеству. Оно не только ставит требования, но и делает нечто гораздо большее. Как немного позже скажет апостол, оно производит ХОТЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ Отметим, что эта мысль, хотя и не совсем еще выявленная, присутствовала уже в проповеди первых великих пророков. В сущности, с ней совпадает их представление о суверенитете и всемогуществе Бога, ибо это понятие овладело их сознанием Именно через тот опыт слова, который у них был. Слово взяло их и сделало их новыми людьми. Амос, Исаия и Иеремия пережили это в различных формах, но все их свидетельства в этом отношении подтверждают и дополняют друг друга. То же самое нам говорят об Аврааме и о Моисее. Но и того больше. Даже еще и в устах пророков, то есть людей, передающих его человеческими словами, божественное слово сохраняет сверхъестественную, действенную силу. Когда они предсказывают то, что должно произойти, они это делают не от того только, что они об этом предупреждены. Есть немало случаев, когда мы чувствуем с полной несомненностью, И у пророка, и у его слушателей уверенность в том, что, напротив, предсказанное произойдет от того, что он это сказал. Как ни странным кажется нам это обстоятельство, его надо понимать в буквальном смысле. То или другое случится в силу благословения или проклятия, которые Бог изрекает устами пророка. Положительной причиной будет само произнесенное слово. потому что израильские вожди прилагают столько стараний, чтобы получать благоприятные пророчества и устранять другие. В преследовании, жертвой которого становится Иеремия, есть нечто совсем иное, чем простая боязнь пораженчества. Наличие того же убеждения позволяет нам понять те загадочные символические действия, которые у пророков не раз сопровождают их предсказания. Иеремия, например, разбивает сосуд у ворот Иерусалима. Книга пророка Иеремии, глава 19. Иезекииль изображает осаду города и ее катастрофический исход. Книга пророка Иезекииля, глава 5, стихи с 1 по 3. Невольно вспоминаются обряды симпатической магии, которая хорошо была известна семитам и применялась ими безудержно. Все же тут происходит нечто обратное. Человек действует не сам от себя, чтобы принудить космические силы. Тут напротив, он принуждается Богом, Выразить его волю вопреки намерениям народа и желаниям самого пророка. Но не приходится сомневаться в том, что такое выражение словом или жестом оказывается действенным само по себе, немного наподобие того, как таинство бывает действенно самим фактом его совершения. В более общем смысле. Пророки в конце концов доходят до представления о том, что Богу достаточно сказать, чтобы сказанное осуществилось. Во второй части книги пророка Исаии содержатся следующие, совсем недвусмысленные выражения. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мной. Я тот же, я первый». И я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Книга пророка Исаи, глава 48, стихи 12 и 13 148 Псалом говорит в еще более определенных выражениях. Да хвалят все создания Его, имя Господа, ибо Он повелел и сотворились. Он изрек и все было сделано. Еще сильнее в 32-м псалме Он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Стих 9. Наконец, повествование книги Бытия которое критиками приписывается священнической школе, противопоставляет вавилонским космогониям, где боги и миры с трудом возникают из хаоса, шестидневное творение, при котором Бог все создает одним своим словом. Но нельзя забывать, что в израильском сознании обращение к прошлому всегда освещается обетованием будущего первоначальное творение словом составляет только основу и как бы набросок нового и вечного творения. Как в начале слово создало мир и человека в правде, так в конце извратившиеся мир и человек будут словом же воссозданы для восстановления и отныне нерушимой правды. Для этого Божественное слово вновь вступает в историю, исходной точкой которой явилось грехопадение. Действительно, до этих прозрений возвышается, например, у Иезекииля выдвинутая Иеремией идея нового и окончательного завета. «И заключу с ними завет мира, и завет вечный будет с ними». «И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду им Богом, а они будут моим народом», — говорит пророк. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стих 26 Но как же понимает он осуществление этого обетования? Как воскрешение иссохшихся костей, осуществляемое Духом Божиим, то есть по ясному смыслу этого поразительного текста, одним доносящимся до них дуновением самого Слова Божия. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи с 4 по 10. Новое творение или, что тоже, воскресение, ожидаемое в неразрывной связи с ожиданием нового и вечного завета, оказывается в конечном итоге созданием в человеке нового сердца, не каменного, а живого, в котором закон будет присутствовать, но уже как дуновение самой, продиктовавшей его Божественной жизни. Книга пророка Иезекиеля, глава 36, стихи 26 и 27. Дойдя до этих вершин откровения Божественного Слова в Израиле, мы уже не можем находить ничего удивительного в тех последних чертах, которые это Слово начинает тогда принимать. Имеем в виду тот факт, что оно словно готовится воспринять особое существование и личный образ при Боге, имя которого оно открыло. Глава 55 Исаи уже содержит следующие удивительные утверждения. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю, и делает ее способную рождать и произвращать чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Книга пророка Исаи, глава 55, стихи 10 и 11. То и в псалмах. Послал слово свое и исцелил их. Псалом 106. А Псалом 147 добавляет. Бросает град свой кусками. Пред морозом его кто устоит? Пошлет слово свое и все растает. Это только ли образный способ выражения? В этом можно усомниться, когда мы видим, как притчи и книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, и премудрости Соломоновой явно отождествляют премудрость с творческим словом книги бытия, тем самым еще более выявляя этот его характер. Книга притчи Соломона, глава 8, стих 22, Сирах, глава 24, Книга «Премудрости» Соломона, глава 7, стихи с 25 по 29. Выражения, к которым приходят эти книги, бесспорно предвосхищают уже первую главу послания к евреям и пролог 4 Евангелия. За пределами Священного Писания мы встречаем слово также в торгумах. Торгумы представляют собой пересказы по арамейски библейских текстов и применялись в качестве литургических пояснений при богослужениях в синагогах. Под арамейским названием Мемра Это Мемра, которой раввины отводят столько места, означает, по-видимому, предпоследний этап откровения. После этого остается сделать последний и решительный шаг — открыть слово как личность в полном значении, воплощенную в человечестве Иисуса Христа, и это будет Новый Завет. Правда, в этом вопросе большинство современных критиков словно еще околдованы тенденцией преуменьшать творческие силы синагогального иудаизма. Поэтому они и отказываются более или менее полностью видеть в Мемре Равинов больше, чем простой перефраз, и считают, что она служит просто заменой для священной тетраграммы имени Ягвы с целью очистить Библию от встречающегося в ней антропоморфизма и отодвинуть Бога в область чистой трансцендентности. Но Миддельтон, например, слишком ясно установил словесные параллелизмы между этими раввинистическими формулами и терминологией Нового Завета, чтобы можно было согласиться с подобными чрезмерно узкими толкованиями. С другой стороны, отец Лев Жилле В своей книге совершенно верно подчеркнул важность и правильность одного замечания, в свое время уже сделанного противником Маймонида нахманидом. Оно действительно совершенно опровергает доводы наших критиков. Нас хотят убедить в том, что мемра — только словесное ухищрение, которое должно было отстранить от ягвы библейские антропоморфизмы. Но тогда почему она не раз появляется в торгумах в таких местах, где нет надобности устранять какой бы то ни было антропоморфизм, тогда как в них сохраняются в других местах выражения, кажущиеся так же мало согласованными с божественной трансцендентностью, как и те, для обезвреживания которых служил будто бы этот прием? если принять во внимание эти два замечания которыми слишком часто пренебрегают некоторые новейшие труды, то представляется невозможным видеть в Немре одно только косвенное утверждение трансцендентности божества она в не меньшей степени содержит парадоксально с ним сопряженное утверждение им имманентности божества благодаря этому тот же бог который не обитает ни в каком доме, построенном человеческими руками, Бог, которого не могут вместить небеса, ни даже небеса небес, тем не менее входит в общение со своим народом, становясь этому народу таким близким, как ни один другой Бог никогда не был близок Своему. Иначе как понять торгум «песни песни? где сказано, что слово ходит от Бога к Израилю и обратно. Таргум, песни, песни, глава 1, стих 3. Что оно ходатайствует за Израиль перед Богом, там же глава 6, стих 3. Или Торгум второзаконие, который даже обращается к слову со следующей мольбой. «Услышь, о мемра Божия, голос молитвы иуды Торгум, Второзаконие, глава 23, стих 7. Значит, тогда в Торгуме Исхода Бог говорит, «Я повелю моей мемре пребывать в Израиле» Торгум, Исход, глава 25, стих 22. Когда Торгумы чисел, Торгум чисел глава 23 стих 21. Второзаконие. Торгум в глава 1 стих 30. Исаи. Торгум книга пророка Исаи глава 53 стих 14. Иеремии. Торгум книга пророка Иеремии глава 30 стих 1. Осии, Торгум книга пророка Осии, глава 9 стих 10 согласно описывают ее присутствующие в Израиле и совершающие для него все чудеса священной истории, представляется необходимым понимать все это в таком смысле, который уже очень близок к христианскому. На деле, по мере того, как происходит откровение слова Израилю, Все более проявляется напряжение между абсолютной трансцендентностью Бога под одним углом зрения и его близостью, его присутствием у своего народа под другим. Оба эти понятия, сколь не могут они показаться противоречивыми, не чередуются одно с другим и не вредят одно другому, а развиваются параллельно. Один из лучших современных англиканских исследователей Библии Фитиан Адамс обнаружил тут ту самую точку, которая примыкает христианское верование в три лица божества и в воплощение одного из них. Действительно, когда мы доходим наконец до того, что христиане называют Новым Заветом, пользуясь выражением Иеремии, которое уже было подхвачено и Иезекиилем, «Новый Завет» или «Новый Союз» по-гречески слово одно и то же, то, что мы видим. Отныне слово «логос» в особом смысле означает «евангелие», то есть «благую весть», «извещение о Христе», охватывающее его учение и его деяние. Смотри такие тексты, как «Деяния святых апостолов», глава 15 стих 7, послание к Эфесиным, глава 1 стих 13 и послание к Колосинам, глава 1 стих 5. Апостольское призвание в деяниях апостолов определяется безразлично как служение Слову или свидетельство о Христе. Сравним деяния святых апостолов, глава 6, стих 4, и параллельно Евангелие от Луки, глава 1, стих 2, и деяния святых апостолов, глава 18, стих 5. Именно в этом утонченном смысле о слове, которое апостолы несут миру, говорится, что оно — слово, спасение. Деяние святых апостолов, глава 13 стих 26. Слово благодати. Деяние святых апостолов, глава 14 стих 3, глава 20 стих 32. Слово о кресте. Первое послание к Коринфянам, глава 1 стих 18. Слово примирение, Второе послание к Коринфянам, глава 5 стих 19. Слово «Истины». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 7. Послание к Эфессиным, глава 1, стих 13. Послание к Колосинам, глава 1, стих 5. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 15. Послание апостола Иакова, глава 1, стих 18. Слово «Жизни». Или слово «живое» — послание к евреям, глава 4, стих 12, и первое послание Петра, глава 1, стих 23. Это слово, которое имеет Христа и своим источником, и своим предметом, сливается с понятиями нового завета, нового закона, новой твари. Евангелие от Луки, глава 22, стих 20, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34, Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 17. Оно не только осуществляет их, но и несет их в себе по излюбленному выражению апостола Павла. Доводя до конца, это многовековое развитие, и вместе с тем объединяя в едином интуитивном познании всю новизну Евангелия, святой апостол Иоанн применяет выражение «логос» к самой личности Иисуса Христа и тем самым относит к ней всю полноту этих сокровищ. И верховная трансцендентность Бога, говорящего к людям, И изумительное снисхождение Его Слова одновременно достигают никакому предвидению не поддававшейся высшей точки. В историческом откровении слово которое вначале было у Бога, в конце же времен, а именно теперь, стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины в лице Иисуса Назарянина о том, кто может сказать, прежде чем был Авраам, я есмь. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58, сравним комментированный высший исход глава 3, святой Иоанн говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали, Руки наши о слове жизни, возвещаем вам. Начало первого послания святого апостола Иоанна. Глава вторая. Вмешательство Божие в историю. Исход, Народ Божий, Святой Град, День Ягвы. Бог, Который Говорит, есть в такой же мере и нераздельно Бог, Который Действует. Действительно, как мы уже видели, Его Слово по существу Своему есть творческое Слово, таким образом, Обетование Завета, составляющее основное содержание Слова Божие к Израилю, осуществляется путем Божьего вмешательства во всемирную историю. Этим вмешательством Бог настолько обязывает себя, что даже открыв свое имя людям, им призванным, Он этим не ограничивается. Он Сам станет человеком. Вершиной вмешательства Божия в историю будет то, что Его Слово, не только творческое, но живое и пастастное, личное Слово, станет плотью. Можно сказать, что весь Ветхий Завет устремлен к этому моменту. По выражению одного из отцов церкви, святого Иринея, Через все богоявления, которыми история Израиля полна, Слово Божие как бы привыкало постепенно жить с детьми человеческими. Вмешательство Божие в историю Израиля отнюдь не похоже на то, что языческие народы могли представить себе в этом роде. Этого и следует ожидать уже ввиду того различия, которое существует между Словом Божиим И языческими оракулами. Действительно, религия пророков, и тогда, когда Бог говорит, и тогда, когда Он действует, отличается ни с чем не сравнимым напряжением между трансцендентностью Бога и Его имманентностью, проникая в самую гущу человеческой истории. Даже сам становясь человеком и воспринимая всю тягость человеческого состояния за единственным исключением греха, Бог нисколько не унижает своего достоинства. Все это нисколько не низводит его на уровень всего только сверхчеловека, возвеличивающего человеческие пороки наряду с достоинствами как то было у богов греко-римской мифологии. Встретившись на своем пути со Христом, человечество поняло больше, чем когда-либо, как бесконечно Бог возвышается над Ним. При виде распятого Бога человек постигает, какая неприступная святость отделяет его от Бога. Так же, как его неследимая любовь, приближает Бога к человеку. С другой стороны, эти боги, не сходившие на уровень людей, от которых они, правду сказать, никогда и не отличались по-настоящему, оказывались неспособными дать истории какой бы то ни было творческий импульс, какое бы то ни было окончательное направление. Напротив, они сами, как любой человек, подчинялись ходу истории. Разве не был даже Зевс, отец богов, рабом безличного рока? Конечно, боги, как, например, во время Троянской войны, могли принимать в сторону того или другого из борющихся лагерей. Этим они предопределяли исход борьбы. Но помимо того, что они при этом исполняли всего только слепые веления рока, каковы плоды – их вмешательство? Создает ли оно нечто подлинно новое и окончательное в истории человечества? Получает ли от него эта история некий более высокий смысл? Дается ли ей при этом такое направление к цели, которое возвышало бы ее над нею самой? Отнюдь нет». Это и невозможно, и немыслимо в том мире, который знаком греческому духу. Это мир циклический. В нем история вращается по замкнутому кругу. Вернее, даже истории нет вовсе, потому что нет цели, нет завершения, к которому все было бы направлено. Напротив, все образует цепь, не имеющую ни начала, Ни конца. Увлекшись на некоторое время благодаря мистериальным религиям восточными божествами, может ли эллинистический мир от них получить нечто новое в этом отношении? Если на это надеялись их случайные поклонники, то разочарование не заставило долго себя ждать. Эти божества были того же разряда, что и греческий сирийский Адонис. Египетский Азерис, как и все ханаанские Ваалы, были всего только богами растительности. Относившиеся к ним мифы смерти и возрождения сводились к проекции все того же непрерывного чередования времен года. Ничего нового, ничего не поддающегося предвидению, в особенности ничего окончательного, тут не могло найти себе места. В сущности нельзя даже сказать, что эти боги вмешивались бы в мировой ход вещей, в развитие истории. Они просто смешиваются совершенно с этим миром, представляют собой только отблеск происходящих в нем явлений. Следовательно, они ничего не могут в нем изменить, поскольку не представляют по отношению к нему ничего потустороннего. Все же греческий рационализм достигает через своих богов некоторой трансцендентности. Но делает он это таким образом, который не может не разочаровать. Чтобы довести до этого своих богов, он лишает их всякой жизни. Бог Платона оказывается просто идеей добра. Но именно только идеи больше ничем. Это прообраз всех вещей, которые те стараются воспроизвести, но сам он совершенно безучастен к их усилиям. Если же Бог Аристотеля, неподвижный первый двигатель, действительно приводит все вещи в движение, то происходит это лишь потому, что он есть предмет любви их всех. Он же сам, превосходя все не имеет ничего, что он любил бы или мог бы любить. Напротив, трансцендентность библейского Бога, отнюдь не уводя его в эту стратосферу безразличия и бездействия, делает его всемогущим и вселюбящим. Он в действии открывается как Творец и Отец. От Него все примут и благодать на благодать, вплоть до Его самоотдачи в лице Его возлюбленного Сына. Как же именно Ягвы для Израиля вмешался в историю, тем самым осуществляя то, что можно назвать явлением Бога, теофанией по преимуществу? Все Писание – дает на это только один ответ. Не единственный, конечно, но центральный, основной факт, в котором Бог открыл себя самого, решительно вмешавшись в историю своего народа. Это исход, чудесное освобождение Израиля из египетского рабства и затем водительство рукой крепкой и мышцей простертой, ягвы, которая привело его в землю ханаанскую, в страну, обетованную Аврааму. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Книга пророка Осии, глава 11, стих 1. В этих выражениях пророк Осия устанавливает как бы основу всех отношений между Богом и Его народом. Когда же второзаконие стремится свести воедино и разъяснить израильскую религию, оно говорит. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления, и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи, сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его – пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. Второзаконие, глава 6, стихи с 20 по 23. В такой же мере, как пророки, как законодательство и религиозная история Израиля, Воспоминанием об этом великом событии пропитано и его богослужение. Разве не ясно, что в центре его стоит Пасха? И это уже не возвращение весны, как у других ханаанских народов, а воспоминание исхода из Египта. В повествовании о пасхальном жертвоприношении, о заколаемом Агнце, кровь которого должна обогрить двери израильтян, мы читаем. «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте его и праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное Празднуйте его. Исход, глава 12, стихи с 12 по 14. Наряду с обрядами хоровая хвала, занимающая не меньшее место в еврейской религии, также насыщена воспоминанием о Пасхе и об Исходе. Еврейская псалтирь кажется целиком вдохновленной тем призывом, который возгласила Мариам, после прохождения через черное море. «Пойте Господу, ибо высоко превознес все он, коня и всадника его ввергнул в море». Исход, глава 15, стих 21. Нет действительно ни одного псалма, даже среди тех, которые на первый взгляд кажутся наиболее индивидуально обусловленными, где не чувствовалось бы отзвука того, что прямо сказано в 113-м, когда вышел Израиль из Египта. Ибо ничто иное, как факт исхода, дает благочестивому израильтянину ту непобедимую уверенность в покровительстве и близости Божиих, которая составляет глубочайшую основу его благочестия, даже когда она носит наиболее личный характер. В основном религиозное понимание исхода, только что изложенное нами вкратце, вытекает из совокупности библейских текстов, относящихся к этому событию. Современная историческая критика, разумеется, поставила вопрос, имеется ли здесь религиозное истолкование исторического факта, или же проекция определенного богословского представления на плоскость мифологии. Такой историк, как Адольф Лотц, которого никак нельзя заподозрить в преувеличении чисто исторического элемента в библейских повествованиях, ясно устанавливает несостоятельность этого безоговорочного отрицания. Исход был фактом творческим фактом в истории Израиля. Надо ли еще объяснять, почему событие Исхода приняло для Израиля до такой степени основоположное значение? Чтобы понять это, вспомним то, что мы уже говорили об обетовании данному Аврааму, обетовании союза Бога с народом, который должен был от него произойти. Этот союз не предполагал наличие какого-либо уже существующего народа, который мог бы договариваться с Богом как бы на равных основаниях. Отнюдь нет. В обетовании союза с народом входило и обетование самого существования этого народа. Ему и предстояло быть народом этого союза, этого завета в том самом определенном смысле, что он и создавался для завета и посредством его. Божественное слово, которым Бог обещал пребывать в связи с этим народом, было вместе с тем и обетованием его создать. Началом осуществления этого обетования и явилась Пасха и Исход. Народ, происшедший от Авраама, получает установленное существование своим исходом из Египта и предуказанным ему движением за Черное море, через пустыню к Ханаану, стране, которая была ему обетована. Следовательно, Израиль, празднуя память этого события, празднует прежде всего память о своем рождении качестве народа Божия. Разумеется, в некотором роде Израиль существовал уже до исхода из Египта. Но в Египте он еще не был народом в настоящем смысле этого слова. Едва возникнув там как потомство Иосифа и его братьев, он уже оказался обреченным на рабство и на смерть. В этом состоянии одновременно раба и недоноска нашел его Бог по выражению Иезекииля. В этом состоянии Бог и усыновил его, и это усыновление сделало его не только совершеннолетним народом, не только народом свободным, но и народом Божиим. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, Отец твой Амарей и мать твоя Хатьянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, Ничей глаз не сжалился над тобою, Чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь. Но ты выброшена была на поле По презрению к жизни твоей, В день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: В кровях твоих живи. И простер я воскреле риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог. И ты стала. «Моею, омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье» и так далее. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стихи с 3 по 8. Итак, смысл исхода прежде всего в том что Ягвы усыновляет Израиль. Это усыновление вполне равноценно новому рождению. В союзе с Ягвы только и обеспечивается сама жизнь народа в качестве чада Божия, вместо его прежнего существования раба, обреченного на смерть. Таким образом, память об исходе должна из века в век напоминать Израилю о его сверхъестественном рождении, о его сотворении в качестве народа Божия. Теперь понятно, что событие, ежегодно вспоминаемое при праздновании еврейской Пасхи, составляет основу всей религии этого народа. От других народов он отличается не случайным вмешательством ягвы в его жизнь, а вмешательством творческим в самой основе оттого он является и народом завета не каким либо случайным образом, а по самому существу только союз с ягвы дает ему существование в качестве народа с этой первичной чертой исхода связаны другие его черты неотделимые от той из них самое важное трудность этого рождения. Богу пришлось вести борьбу, чтобы дать жизнь своему народу. Песнь Моисея, вложенная в уста израильтян, освобожденных переходом через Черное море, представляет собою песнь этой борьбы и победы. Народ Божий вызван к жизни не просто творением из ничего. Происходила борьба с силами рабства и смерти которые символизируются Египтом и его фараоном, и, хочется сказать, в них воплощены. Ягвы принудил фараона вернуть свободу Израилю, принудил казнями, поразившими Египет. Затем в решающем кризисе у Чермного моря, когда египтяне бросились в погоню за беглецами, Вмешательство Божие, наведя обратно воды на преследователей, довершило их гибель и освобождение Израиля. В самом же начале истории еврейского народа Бог представляется как сильный, гиббор, как воин, сражающийся за Него и побеждающий. Господь, муж брани, ягвы имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Исход. Глава 15, стихи с 3 по 6. Здесь мы притрагиваемся к основной черте вмешательства Ягва в историю, как оно всегда понимается израилем. Для своего народа, чтобы его создать и чтобы осуществить обетование своего союза с ним, Бог действует как муж брани в сражении. В конце концов, этим наполняется вся та сверхъестественная перспектива, в которой Израиль глазами своих величайших пророков видит историю. Тут все сводится к огромному конфликту, в котором ягвы непосредственно борется с враждебными силами, чтобы вырвать из их рук тех, кого он избрал и кого хочет сделать своими. Вряд ли есть надобность подчеркивать, что это и есть уже то самое видение, которым в дальнейшем христианский апокалипсис заключает откровение всего Писания. К этой второй черте непосредственно примыкает третье. Состоя из борьбы, история народа Божия и его образование силою ягвы, представляется вместе с тем, как исторжение, отделение, отмежевание, каковое служит и средством к сплочению. Чтобы дать себе отчет в том, до какой степени эта черта выражена в израильском понимании истории, достаточно вспомнить первые слова повествования об Аврааме. На них с полным правом – Особо настаивает послание апостола Павла к евреям. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Бытие, глава 12, стих 1. Сравнить с посланием к евреям, глава 11, стих 8. Как для праотца еврейского народа, так и для самого этого народа, творческий акт, дающий ему жизнь, подлинную жизнь, ту, которой стоит жить, начинается с ухода, от решения. Конечно, это отрешение означает освобождение. Дело все же представляется так, что освобождение это обходится весьма дорого. Не раз в пустыне Израиль будет тосковать по рабству, при котором, по меньшей мере, его каждодневная жизнь была обеспечена. Исход, глава 16, стихи 2 и 3, числа, глава 14, стихи с 1 по 3, глава 20, стихи со 2 по 5. Вместо этого жизнь народа Божия, свободного народа, предполагает у него наличие такой же веры, как та, которая была у Авраама. Ради одного только обещания Слова Божие требуется отказ от всех человеческих опор и надежд. Исход — это скитание, которому по человеческому рассуждению не предвидится конца, ему и на самом деле не придет конца при жизни того поколения, которое ушло из Египта. Вот как бы первичное состояние народа Божия. Обратно прочное устройство, пускание корней, обмещанивание всегда будет являться в глазах пророков тревожным признаком измены, отречения от священных первооснов, отступничества от Бога. Так Иеремия Противопоставляет массе израильтян верность реховитов, как образец. Книга пророка Иеремии, глава 35. Сравнить книга пророка Исаии, глава 7, стихи с 21 по 25. Эти сыны Ионадава продолжают спать в шатре, довольствуются самым неприхотливым образом жизни, как бы не имея оседлости, и тем самым они оттеняют закоснение совести устраивающихся в оседлой жизни израильтян. Раньше Иеремии уже Исаи видел в ненасытном желании накапливать богатство, а в особенности расширять свои земельные владения и увеличивать постройки, точно они возводятся для вечности. Корень неправды — и вместе с тем корень идолопоклонства. Сравнить книга пророка Исаии, глава 5 стихи с 8 по 21 и глава 22 стихи с 15 по 19. Этим сильные задавливают слабых, бедных, лишенных своего очага, которые остаются, однако, любимцами ягвы. Этим из-под тишка возобновляются также сделки с местными Ваалами, владыками Ханаанской земли, в ущерб единственному союзу с Ягвы. Задолго до них Самуил считал просто-напросто отречением от Ягвы установление царской власти, которого Израиль пожелал в качестве замка свода, завершающего все здание прочно устраивающегося быта. Первая книга царств, глава восьмая. В более общем порядке, каждый раз, когда пророки хотят отметить контраст между эпохами материального благополучия и духовной неверности Израиля, и такой эпохой, которая может служить образцом, они неизменно ссылаются на годы странствования по пустыне. Очень типичен в этом отношении пророк Осия. Глава 2, стих 16. Когда Израиль был бездомным и бесприютным, тогда-то он и был по сердцу Ягвы. Впоследствии послание к евреям апостола Павла всего только повторяет это учение и дает его синтез, описывая народ Божий как народ пришельцев и странников. Сравните послание к евреям. Глава 11, стих 13. В эти контуры укладывается перспектива позднейшей истории Израиля, как ее понимают пророки. Ибо в их глазах трудное дело образования народа Божие не закончилось первой Пасхой. Оно тогда только началось, а его продолжение они всегда понимают только в соответствии с этим принципом постепенно осуществляемого размежевания, все более требовательного отсева. Отсюда понятие, чрезвычайно важное, постепенно развивающееся в сознании пророков. Понятие «остатка». Не весь плотский народ, выведенный из Египта, составляет подлинный Израиль. Подлинный народ Божий. Среди этого множества обетования Божий относится только к некоторому меньшинству. И вся дальнейшая история Израиля, весь смысл переживаемых им испытаний, выделение этих избранных. Эту тему возвещает Амос. Бог помилует только остаток Иосифов. Книга пророка Амоса, глава 5, стих 15. С большей определенностью Исаия предвидит пленение Израиля чужеземцами, после чего остаток его возвратится очищенным в святую землю. Книга пророка Исаии, глава 4, стихи 2-3, глава 10 стихи 21-22, глава 11 стихи с 11 по 16, глава 28 стих 5. Иеремия показывает его собирающимся со всего рассеяния, куда войны и обнищания закинули даже тех, кто не был уведен в плен. Книга пророка Иеремии, глава 23 стих 3, Глава 31, стих 7, глава 40, стихи с 11 по 15. И Иезекииль своими глазами, видя Израиль обращенным почти в ничто, обещает зато с непобедимой надеждой его сохранение, а затем восстановление. Книга пророка Иезекииля, глава 9, стих 8 глава 11 стих 13. В момент, когда возвращение из плена действительно приближается, новый образ появляется в сознании Израиля. Кажется, что остаток сосредоточивается в нем, сводясь к одному единственному верному служителю Ягвы. В этом таинственном образе Эбет Ягвы Еврейское слово «эбет» имеет несколько значений «раб», «отрок», «слуга», «наемник». Славянские переводы «раб», «отрок», «сын». Который отвергнут всеми и даже своим народам, но своими безвинными страданиями скрепляет обетование светлого будущего для Израиля, сгущаются все те же предчувствия, которые Ветхий Завет мог дать о деле Христа. И в самом деле первые речи апостолов, сохраненные нам в деяниях, называют Иисуса Христа именно «святым служителем Божиим». Надо при этом отметить, что, именуя Его так, они имеют в виду не только Его страдания, но и совершающееся благодаря им окончательное образование народа Божия. Деяния святых апостолов... Глава 4, стихи с 27 по 30. Верно, однако, и то, что у всего этого имеется, несомненно, обратная сторона. После его полного и окончательного выделения из Египта и по прошествии сорокалетнего испытания в пустыне устроение Израиля связано в одном отношении с упадком, с подстерегающей его неверностью, с охлаждением первой любви. Но в другом отношении это же его устроение означает осуществление Божьих обетований. Здесь мы впервые притрагиваемся к таинственной двойственности, которая отмечена все поведение Ягвы по отношению к Израилю. Она проявляется в дальнейшем и у Христа, наиболее выпукла в изложении апостола Иоанна. Сначала кажется, что Бог отвергает и осуждает слишком плотские человеческие чаяния. Затем Он как будто исполняет их, тем не менее. Но дело в том, что Он тем временем изменил их смысл. То самое, чего человек желал, как пресыщающий его реальности, Бог допускает лишь как знамение. Тогда Он это дает, но не как самодавлеющую ценность, а только как залог более высокого обетования. Так на всем протяжении синаптических Евангелий Христос не позволяет приветствовать Его в качестве Мессии. Затем, при развязке, когда его смерть становится неизбежной и надвигается вплотную стремительным ходом событий, вызванных его же собственным починам, он приемлет это наименование. Но когда дело доходит до этого, уже ясно вполне, что нельзя больше понимать это наименование в том грубом смысле, в каком его понимали в Израиле или в Евангелии от Иоанна Христос отвергает просьбу совершить чудо на брачном перу в Кане Галилейской до тех пор, пока это, по всей видимости, воспринимается в качестве Его дела как такового. Но как только в представлении Его близких чудо сводится уже лишь к пророческому знамению Его дела, заключающегося в осуществлении таинственного единства между Богом и Его народом через пролитие Его собственной крови, Христос совершает чудо. Или еще. Он отказывается идти в Иерусалим, когда Его братья ожидают от Него, что Он направится туда, чтобы посредством чудес добиваться признания своего мессианства. Но затем он направляется туда, возвещая свои предстоящие страдания. Второе послание Иоанна, глава 2, стихи 7, 8. Подобным образом и в Ветхом Завете мы видели, как Самуил отвергал установление царской власти, вверяемой простому человеку. Разве не было бы это измены Ягвы единственному царю Израилеву? Однако в дальнейшем он допускает установление царской власти и даже сам содействует ему. Дело в том, что благодаря его вмешательству царь будет уже не более и не менее как помазанником Ягвы, то есть его образом и его орудием. Такая же двойственность обнаруживается и в том, как пророки оценивают обоснование Израиля в Ханаане. Они его проклинают, поскольку оно исторически связано с введением у народа Божия идолопоклоннических обычаев и настроений, заимствуемых у оседлых земледельцев. Но то же самое событие прославляется ими как исполнение ожидания Возбужденного самим Богом. В этом освящении Иисус Новин представляется тем человеком, которого само провидение послало вести воины Ягвы против неверных и дать мир Его народу на земле, освещенной Божественным обетованием. Его дело затем завершается Давидом, устанавливая в Сионской крепости царскую власть. И, перенося ковчег Ягвы в ближайшее соседство со своим собственным домом, Давид закрепляет Израиль в его стране и скрепляет его политическое устройство, его существование в качестве народа. Таков с очевидностью общий взгляд на израильскую историю, вытекающий из книги Иисуса Новина и из первой книги царств. Таким образом, наряду с темой народа, созданного единственной милостью Ягвы, одним только вмешательством его всемогущего слова, перед нами вырисовывается другая тема — тема Града, который созидается самим этим народом, но с тем, что созидание это должно служить как бы усовершенствованием и завершением его сотворения становится ясным, что действие Божие не исключает человеческой деятельности, но может обосновывать ее и поддерживать, по крайней мере, при некоторых условиях. Однако мы тут же видим, когда они могут разойтись. Если только человек, сознавая свое сотрудничество в деле Божием, возгордится... Отвернется от Бога и станет хоть в малейшей степени полагаться не на Бога, а на самого себя, то он сам наведет на себя проклятие. Тем более это будет так, если он попытается опрокинуть положение и поставить его вверх дном, воображая, что он может располагать Богом по своему усмотрению в качестве неиссякаемого источника силы неодолимо обеспечивающий ему успех всех его начинаний. Сравните книга пророка Иеремии, стих 7. Это и говорит одна из самых прекрасных молитв, выражающих израильский патриотизм и иерусалимскую гражданственность. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящий его». Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126. Нет ли забвения Бога или еще хуже забвения того, что такое Бог, ягвы и осуждает в намерении Давида, несмотря даже на то, что оно проистекает как будто из благих побуждений? Первая книга Царств, глава 7. Давид захотел построить для Ягвы дом рядом со своим. Но как заявляют в дальнейшем пророки, как говорит и первомученик Стефан, подводя итог им всем, Бог не живет в зданиях, созданных человеческими руками. Деяние святых апостолов, глава 7, стих 48. Иными словами, небеса не могут вместить его, и земля лишь подножие его. Все же он благоволит сойти на землю и сопутствовать своему народу, странствующему здесь в поисках грядущего града. Но от этого у человека не должно появляться непомерного притязания, воспользовавшись случаем овладеть им. Сделать его пленником своей собственной политической системы. Превратить его в послушный винтик той машины, которую человек строит, чтобы господствовать над миром и быть в нем единственным хозяином. Действительно, именно этому должно служить в ханаанских религиях пребывание ваала в его храме. Там он находится под надзором как знатный заложник. К тому же его регулярно откармливают жертвоприношениями, и он остается в распоряжении людей в качестве всесильного, но покорного орудия, служащего для оплодотворения земли и для устрашения соперников. Ягве, напротив, остается на небе даже когда Он не сходит к Своему народу, чтобы объединить Его, освободить, сделать непобедимым. Он Господь, совсем в другом смысле, чем ваалы, незаконно присвоившие себе это наименование. Он Всевышний, слову Которого покорно все. Он может обитать в шатре. Заметим это выражение, его впоследствии применяет также апостол Иоанн, чтобы выразить воплощение. В качестве божественного иного он согласен быть гостем у человека, но с тем, что человек никогда не должен пытаться привязать его к земле и заключать его, как в тюрьме, в каменном храме. И все же снова и здесь, сначала дав как будто отказ, Бог затем принимает. Принимает от Соломона то, чего не принял от Давида. Соломону дается разрешение построить ему дом из кедрового дерева и тесанных камней. Третья книга царств, главы с пятой по восьмую. Сравните со второй книгой царств, глава седьмая, стих тринадцатый. Насколько верным оказывается, что нет предела снисхождению Божьего милосердия по отношению к Его народу, близости, в которую Бог желает вступить с Ним, реальности и непрерывности вмешательства, которым Бог стремится пронизать все, что этот народ может делать на земле. Однако в этом храме не допускается никаких изображений, которые материализовали бы присутствие. Шекина, таинственное присутствие в огне и в облаке, которое охраняло Израиль и привело его из Египта в Ханаан, дается в уединенности всегда пустовавшего святейшего места в пустом пространстве между херувимами, возвышающимися над Ковчегом Завета. Это именно так, как говорит Соломон при освящении храма. «Господь благоволит обитать во мгле». Третья книга царств, глава 8, стих 12. В этом предельном откровении Бог больше, чем когда-либо, проявляется как сокровенный Бог. Кажется, что Он для того лишь приближается так к человеку, чтобы дать ему понять то самое, что в дальнейшем говорится прямо — «Бог живет в свете неприступном». При всем этом бросается в глаза, что происходящий тут апогей политического созидания Израиля, хотя и увенчанный как будто самой неслыханной милостью Ягвы, почти сразу же обращается в упадок, если не просто в катастрофу. В самом деле, нет даже надобности подчеркивать, что с царствованием Соломона мы почти без перехода попадаем из самых светлых часов священной истории в самые темные. Соломон, царь по преимуществу мудрый и благочестивый, становится, однако, виновным в самом безумном нечестии, в святилище, посвященном им единственно славе Ягвы, Он водворяет идолов своих чужеземных жен и вводит поклонение им, что есть мерзость в глазах каждого истинного израильтянина. Третья книга царств, глава 11. Последствия этого падения, затрагивающего сверхъестественный союз, не замедлит сказаться и в плане строительства святого града на земле. Откол десяти колен проистекает от него почти немедленно. Дело, созидавшееся Израилем на основе вмешательства Божьего, кажется настолько безнадежно поврежденным всем этим, что сам почин Ягвы, на который оно опиралось, может показаться словно отмененным. Третья книга царств. Таково взаимоотношение между народом Божиим начисто представляющим собой творение Бога Пасхи и Градом Божиим, созидающимся человеком, который, однако, может завершать дело Божие только при условии верности Божественному Слову. После этого понятно то значение, которое в сознании пророков приобретает второе вмешательство Божие. Столько же, сколько прошлым событиям исхода, внимание Израиля занято будущим судом. Великому дню Пасхи симметрически противостоит еще более великий день этого суда, день, который начинают даже именовать днем Ягвы как таковым. В конце истории, как и в ее начале, Бог, таким образом, проявится Господом, Единственным владыкой. Если в промежутке времени между тем и другим человек должен играть свою определенную роль и делать свое дело, он не имеет права забывать о том, что все это приходящее. Как все вышло из рук Божиих, так все должно и вернуться в них. Человеческое дело может сохраниться только если Бог его примет в последний день. Ибо если кажется, что человек в настоящее время действует по своему усмотрению, то последнее слово принадлежит только Богу, так же как только его слово привело в движение все. Очень трудно, если не вовсе невозможно сказать, каким путем понятие «дня ягвы» вводится в Слово Божие. Оно присутствует уже в первых библейских текстах в качестве общеизвестного представления одного из основных элементов в общей связи религиозной мысли. Сравним книга пророка Амоса, глава 5, стихи с 18 по 20. Действительно, вполне возможно, что первоначально это представление было воспринято из традиций общих, по крайней мере, всему семитскому миру. Факт тот, что оно было подвергнуто решительной переработке первым из пророков-писателей Амосом, как мы это увидим в дальнейшем. Но эта разработка сама по себе предполагает предварительное сознательное восприятие. В самом деле, У всех продолжателей Амоса отводится не меньше, а все больше и больше места этому дню, когда всемогущество Божие восстановит все согласно требованиям своей собственной правды. В испытаниях, в которых Иеремия и Зикииль смело предшествуют своему народу или сопровождают его, это светлое ожидание – Своею всеусиливающейся ясностью освещает путь, оказавшийся затемненным. Когда благодаря торжеству Кира снова приближается надежда, можно сказать, что она выделяется как предзнаменование или предвкушение на внезапно осветившемся фоне ожидаемого обновления всего. Книга пророка Исаи Глава 44, стих 24, глава 45, стих 25. Новый завет, которого в тот день ожидает Иеремия, уточняется у Иезекииля посредством прилагательного «вечный», и определенно истолковывается как воскрешение Израиля, тогда как в конце книги Исаи это видение разрастается в совершенное обновленное творение. Книга пророка Иеремии, глава 31, книга пророка Иезекииля, глава 37, книга пророка Исаии, глава 66. День Ягвы будет днем суда, потому что им совершится отсев того, что Божие, от того, что только человеческое. Это будет сделано во всем мире, но исходя от Израиля, в котором верный остаток — будет окончательно выделен из аморфной и непокорной массы. Притом в библейских писаниях, когда говорится о суде, подразумевается и осуждение, ибо этот отсев приведет к исторжению для последующего окончательного уничтожения всех сил и делателей зла, ныне смешанных с делателями и силами добра. Благодаря этому, Верный народ и верное творение засияют нежданным светом, так как ничто больше не будет в них затемнять Божию славу. Вследствие этого, если даже и верно, что первоначально представление о дне ягвы могло быть заимствовано от окружающих народов, под конец – оно все же бесспорно становится очагом пророческой проповеди, достигшей своих предельных высот. Испытание изгнания, в котором по внешней видимости гибнет все человеческое политическое строение Израиля, вызывает в воззрениях предшествующих ему или последующих за ним пророков решительное переключение всей еврейской веры в сторону эсхатологической надежды. Отделяя непреложное обетование Слова Божие от их уже осуществленной части, которая теперь создается как всего лишь приходящее предзнаменование, катастрофа VI века побуждает последних пророков окончательно возвести взоры выше земных горизонтов. Это движение израильской души, которое может казаться естественным при поражении и разгроме, не только не замедляется возвращением из плена и новым строительством, но усиливается ими. Слишком выпиющ контраст между видениями будущего у Иезекииля и мелочными достижениями пленников, освобожденных и вернувшихся в свою страну. Сравним книга пророка Агея, глава 2, стих 5. Отныне прежнее кончено. Вера Израиля не может больше оставаться прижатой к земле и к теперешней жизни. Какими бы конкретными ни оставались до конца его надежды, они уже не умещаются в граде, который может быть построен человеком в мире, который остается нашим миром всего только улучшенным. Катастрофа, пережитая Израилем, представляется уже только предзнаменованием великой будущей драмы, в которой Гог и Магог будут развязаны для того, чтобы быть побежденными в последний раз. А затем День Божий выведет новое небо и новую землю из нового хаоса, чтобы, наконец, правда Божия на них обитала навеки. Книга пророка Исаии, глава 65, стих 17. Сравним второе послание Петра, глава 3, стих 13. Появление в библейском каноне нового литературного вида закрепляет этот безвозвратный переход к эсхатологии и к сверхъестественному. Апокалипсис, то есть откровение о последних временах, уже занимающий все больше и больше места у последних пророков, сравним книга пророка Захарии главы с первой по восьмую, становится, начиная с Даниила и затем до Христа и до апостола Иоанна включительно, обычным обрамлением Слова Божьего. В этом отношении можно сказать, что переход от Ветхого Завета к Новому постепенно готовится со времени плена. Он намечается неким раздвоением, постепенно превращающимся просто в перемещение полюса веры во вмешательство Божие. От Исхода, при котором Ягва в первый раз и создал свой народ, и усыновил его Первым Заветом, Взоры переносятся к будущему событию, которое явится как бы новым исходом, когда народ будет отлит заново, в самом центре общего воссоздания Вселенной. Многочисленные псалмы, составленные в эту эпоху, свидетельствуют все об этой двузначности израильской веры, переживающей быстрое развитие. Явление Бога, совершившееся при исходе, здесь упоминается и напоминается все время, но уже как основа и залог надежды и горячей молитвы, чтобы Бог вторично расторг небеса и сошел бы. Сравним. Псалмы 17, 43, 65, 67, 73, 76 и другие, но в особенности 113, когда вышел Израиль. В то же время у пророков все чаще наблюдаются многозначительные перестановки прежнего. Ссылки на традиционные выражения и образы, заимствованные из повествования о подвигах Моисея, встречаются на каждом шагу, но теперь их заранее относят к еще таинственному событию и к не совсем еще раскрытому образу нового Моисея, который принесет освобождение более совершенное. Так Ягбе, наконец, приведет в обетованную землю новый Израиль, который вместе с ним будет там обитать в жилище, им же самим приготовленным. Уже Осия говорил о том, чтобы снова увести народ в пустыню и там обратиться к его сердцу. Книга пророка Осии, глава 2, стих 16. И Иезекииль, в свою очередь, притворяет им же самим сделанное напоминание о днях исхода, когда Израиль, Был перед Богом как невеста в обещании эсхатологического бракосочетания. Книга пророка Иезекииля, глава 16. А песнь песней представляется совершенной бесспорностью, описанием, предвосхищающим последние времена. Это позволяет нам понять, насколько ошибочно противопоставлять в отвлеченном порядке буквальное истолкование истолкованию духовному. Внутреннее развитие Слова Божьего у последних пророков происходит посредством проецирования прошлой истории на ожидаемое будущее. Просветление мессианской надежды позволяет различать За традиционными повествованиями их более глубокий смысл. Вместо того, чтобы останавливаться на прошлом, здесь на него опираются, чтобы перекинуться в будущее. И в первых благодеяниях Бога Спасителя его народу здесь вполне естественно различают прообраз окончательного свершения – которое довершит едва лишь начатое тогда освобождение и закончит творение, испорченное грехом, в то время, когда оно было еще только первым наброском. При таком понимании и при развитии в этом духе, соответственно, тому самому направлению, которым были вдохновлены последние пророки, так называемое «аллегорическое истолкование», вовсе не оказывается простой лазейкой, позволяющей ускользнуть от истолкования буквального. Оно — просто прямое развитие буквального истолкования, покорно следующее за постепенным раскрытием изучаемых им текстов и откровения, созревающего в них вместе с самим ходом священной истории. Все же надо повторить, что это постепенное раскрытие нового смысла в традиционном слове, в возврате к прошлому, представляющем собой не простое возобновление, а проекцию временного в вечное, приходящего в окончательное, не есть какая-либо случайность в истории Израиля и в его литературе. Это совершенно точно переход, совершающийся от Ветхого Завета к новому. Слово, постепенно и многообразно выражавшееся у пророков, в совершенстве дается нам в Сыне. Подготовленная проповедью Иоанна Крестителя, проповедь Иисуса Христа вносится в такую среду, которая провиденциально расположена ее принять. В ней вся вера Израиля доводится до предела, сгущаясь в том, что в Евангелии Лука называет «чаянием утешения» Евангелие от Луки, глава 2, стих 25. Те, к кому Христос обращается, те, кого Иоанн Креститель сделал восприимчивыми к Его Слову, — это те, для которых вся вера, унаследованная, начиная с Авраама и через всех пророков, сводится к единому чаянию дня Ягвы, дня, когда Ягва воцарится, дня суда, когда пшеница и плевелы будут навеки отделены на гумне Ягвы собственным дуновением духа. И ту же веру в завершении библейского откровения – Таиновидец Апокалипсиса объединяет, наконец, в единый клич надежды на пришествие Дня Ягвы, придавая ей отныне незабвенную точность. Гряди, Господи Иисусе, гряди скоро. Сравним Откровение, глава 22, стих 20. Замечание. Творческому освобождению, которое вспоминается еврейской Пасхой, трудности и щедрости этого деяния Божие, соответствует наименованию Искупителя, которое уже в Ветхом Завете дается Ягвы. Искупитель — это тот, кто выкупает раба и таким образом делает его свободным человеком. Сравним, например, Левит, глава 27, стихи 13, 19, 31, и книга пророка Исай, глава 44, стих 23, или глава 48, стих 20. Но применение этого выражения к Богу Спасителю не получает обогащающего развития до Нового Завета. Глава третья. Правда и милосердие. Амос и Осия. Основанная на вмешательстве Божие в прошлом, израильская религия устремлена к его же вмешательству в будущем. Она все более становится религией надежды, так как ею владеет ожидание некоего дня, дня Ягвы. Представление об этом ожидаемом дне определяется понятием «суда». Напряженность израильской веры при виде ныне царящей неправды исходит из глубокого убеждения в существовании правды Божьей. Сочетание этого непоколебимого идеализма с этим непосредственным реализмом придает вместе с тем израильской вере ее так мощно выраженный конкретный характер и непреодолимую неудовлетворенность миром, каков он есть. Отсюда несравненная человечность этой религии, но также и порождаемая ею жажда чего-то большего и лучшего, чем только человеческое в его несовершенстве. Бог, в которого верит Израиль, Есть Бог, которого ожидают для того, чтобы, наконец, свершилась правда. Нет другой религии, которая коренилась бы так глубоко в самом простом человеческом опыте и представлялась бы вместе с тем так тесно связанной с самым требовательным нравственным чувством, притом самого своего возникновения. Если теперь нам кажется столь естественным воспринимать голос совести как голос Божий, то это от того, что Слово Божие, источник нашей веры, слило свои основоположные выявления в Израиле с первичной нравственной интуицией, с тем чувством правды, которое представляется врожденным в каждом человеческом сердце. «Боже отмщений, Господи! Боже отмщений, яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут!» Этот вопль 94-го псалма, почти грубый в своей откровенности, представляет собою и вопль пробуждающейся человеческой совести, и первый зов голоса Божия. Нет сомнения в том, что в своих первоначальных выражениях чувства правды, как и сознание божественного призыва, возникают из ощущения противоположности Израиля другим народам. Это вполне соответствует естественному ходу развития сознания, и негодовать из-за этого было бы просто глупо. Так же, как каждая зарождающаяся личность открывает правду, как таковую через свой опыт ей причиняемых действительных или мнимых неправд, так и все человечество сделало то же открытие через такой же опыт, настолько простой, что ему легко можно приписать эгоистическую основу. И Израиль, выразивший это открытие с нигде больше не достигнутой четкостью, дошел до него не иначе, как через осознание своей избранности Богом, в противоположность блужданиям тех, кто не слышал слова или его не послушал. Многочисленные откровения, направленные против чужих народов, которые встречаются почти у всех пророков, выявляют это основное противопоставление. Израиль — избранник Божий перед лицом отверженного мира. Израиль надеется на Божию правду, как на ту правду, которая будет ему воздана вопреки его врагам и угнетателям. Таким образом, и без сомнения, это было неизбежно при погруженности человечества в грех. Израиль через надежду на свое собственное торжество начал улавливать надежду для всего человечества на конечное торжество правды, правды божьей или, если угодно, торжество Бога правды. Эта основа была необходима для такой религии, которая заставала человека там, где он был, и брала его таким, каким он был. Но также необходимо было пойти дальше этого. На это и направлены первоначальные усилия Слова Божие, развлечимое в предании пророков. Обратно проявляющиеся в таких произведениях, как «Псалмы Соломона», возврат к первоначальному смешению Божией правды и правды человеческой предвзято односторонний, потому что корыстный по существу, более всего характерен для обратного скольжения вниз плотского Израиля, которое происходит в то самое время, когда с пришествием Христа из него выделяется духовный Израиль. Насколько, еще раз, Было естественно, что первая искра и совести, и сознание Божьего призыва вспыхнуло в этом от природы эгоистическом средоточии забот падшего человека, настолько же было необходимо перерастание этого первого непосредственного восприятия за его собственные рамки. После всей совокупности пророческого опыта, Возврат к исходной точке был бы равносилен утрате смысла Божьего призыва, при том поклонении букве, которая означала смерть иудаизма. При возврате к ней исходная точка превращалась в тупик, а неизмеримо дальше и неизмеримо выше ее Христово Евангелие проявлялось как божественное Слово, разбивавшие эти свои первые оболочки, теперь искусственно затвердевшие и оставлявшие их позади, чтобы, наконец, прозвучать во всей своей чистоте и полноте. Начало развития, которое должно было прийти к этому завершению, составляет заслугу пророка Амоса. Он твердо придерживается всего, что есть подлинно и неизменно основного в той первичной интуиции, в которой рождаются в мир Божие Слово и человеческое сознание, Божие Слово в человеческом сознании. И с не меньшей смелостью он идет дальше этой первичной интуиции, преображая ее. В высшей степени интересно проследить. Это первое превращение. На простом и первостепенно важном примере оно позволяет нам прикоснуться к тому общему процессу перенесения с одной плоскости на другую, который мы определили как переход от Ветхого Завета к новому. Из религиозной реальности первого при этом не теряется ничего – Но и не оставляется ничего тому букоетству, которое застывает в смертной неподвижности. Когда Слово Божие устами Амоса раздалось в Израиле, ожидание Божьего суда там, по-видимому, было распространено очень широко. Но что представляло собою это ожидание, как не надежду на реванш? Израиль радовался грядущему торжеству Бога над всеми враждебными народами, потому что Он отождествлял это торжество со Своим собственным. Отметим сейчас же, это то же самое настроение, с которым впоследствии столкнулся Христос. Эти плотские представления о Царстве и о Суде Божьем и побудили его отказываться от звания Мессии до тех пор, пока не стало очевидным, что принятие этого звания не означает для него ничего подобного. Амос и не низвергает эти слишком земные народные воззрения. Он без колебаний высказывается с такой парадоксальностью, которая кажется даже кощунственной. Израиль черпал свою бодрость из своей надежды, из ожидания дня Ягвы. Амос, напротив, учит его бояться этого дня. Он утверждает, что день этот вовсе не будет светлым, это будет по преимуществу день тьмы. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой, и, оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день, Господень, не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Книга пророка Амоса, глава 5, стихи с 18 по 20. Тут перед нами первый пример того, что страх Божий, занимающий такое значительное место в Ветхом Завете, вовсе не является первоначальным фоном еще неразвитой религии. Напротив, нужно понять, что этот страх представляет собою первую ступень того развития, вызвать которое стремится Слово Божие. Без сомнения, на более позднем уровне страх, в свою очередь, будет изгнан любовью. Но тут нам дается повод рассеять одно недоразумение, слишком распространенное в наши дни. Религия, считающая чувство уверенности и безопасности вполне естественными для поклонников истинного Бога, вовсе не является шагом вперед по сравнению с религией страха. Она шаг назад или простая остановка в развитии. Она и есть религия чисто человеческая, слишком человеческая. Религия страха представляет собой первый шаг, чтобы превзойти этот элементарный уровень. Только с нею мы вступаем в область сверхъестественного. И если верно, что на более высокой ступени мы находим спокойствие в уверенности в Божьей любви, то предпосылкой для этого всегда остается предварительное прохождение через страх. Как мы увидим, опыт страха не упускается из виду на том высшем уровне, а остается полностью воспринятым. Если только ошибиться на этот счет, то подлинной евангельской любви не получится. Произойдет только обратное падение с первой ступени откровения в ту человечность, которая еще не затронута требованиями слова. Но каков же точный смысл Амосова парадокса? Отчего это кажущееся опровержение основной надежды человеческого сознания, освященного первыми лучами божественного слова? От того, что уверенность, на которой Израиль основывает свое радостное ожидание Дня Божия, представляет собою всего лишь ошибочное смешение. Израиль смешивает правду Божию со своим собственным делом. А это возможно только от того, что свой союз с Богом он истолковывает против смысла. Он полагает, что этот союз связывает Бога с народом и не видит, что в первую очередь этим союзом связан народ. Иными словами, Израиль закрывает глаза на то требование, без которого Божьи обетования улетучиваются. Он думает, что если только он будет воздавать ягвы все, что полагается по внешнему культу, то ягва будет доволен, а вместе с тем и связан, не иначе, чем любой ханаанский вал. Израиль закрывает глаза на то, что требования правды, связь которой с обетованиями слова он, однако, чувствует, относятся прежде всего к тем... Кому эти обетования даны? Здесь и находится та точка, в которой Амос наносит свой удар. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Если нет, я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. «Бог Саваов, имя Ему». Книга пророка Амоса, глава 5, стихи с 21 по 27. Иначе говоря, эта уверенность народа в том, что он, Божий избранник, несла в себе определенный порог, коренную ошибку. Представление о привилегированном положении, в которое Израиль тем самым будто бы ставился, отрицается в выражениях до такой степени резких, что они могут показаться отрицанием самого понятия союза. «Не таковы ли, как сыны Эфиоплен, и вы для меня, сыны Израилевы?» — говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля?» из земли египетской и филистимлен из Кавтора, и арамлен из кира вот очи господа бога на грешное царство и я истреблю его с лица земли книга пророка амоса глава 9 на деле эти слова по мысли пророка вовсе не означают уничтожение союза Правду сказать, они означают скорее его углубление, но такое углубление, которое все перевертывает. Тогда как Израиль упорно хотел видеть в Союзе только обетование, а мос на первый план выдвигает требования или восстанавливает его на первом плане. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы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 Реальность союза, а, следовательно, и избранность Израиля сохраняются полностью. Но само величие этого означает прежде всего ответственность. Такое знание Бога, какого нет у других, такая связь с Ягбой, которая ни с чем другим несравнима, вовсе не исчерпывают автоматически всех отношений с Ним и не дают оснований для самоуспокоения, а налагают обязательства, также не имеющие себе равных. Нельзя оправдаться одним только фактом состояния в союзе. Напротив, больше всего другого этот союз подчиняет полноте требований Божией правды, и для Амоса сомнений нет – Первые приведенные нами тексты на этот счет совершенно категоричны. Избранный народ, народ завета, оказался абсолютным образом не на высоте этих требований. Вследствие этого суд, как мы уже говорили выше, принимает вторичный смысл осуждения, который и сохраняется за ним до конца библейского откровения. Но центр этого в том, что отныне это осуждение касается в первую очередь не тех, кто чужд избранному народу, не Гоев. Оно означает осуждение самого избранного народа. Изложив в этих основных чертах проповедь Амоса, обозначившую первый и решительный поворот в истории библейского откровения, не приходится закрывать глаза на тот неумолимый характер, с которым она нам представляется. Не только самая древняя, основоположная пророческая проповедь, дошедшая до нас в его тексте, непосредственно вызывает страх. Нужно еще добавить, что она и стремится вызвать страх, даже ужас. Все же у Амоса, имеются два элемента, предвозвещающие другое учение, которое должно стать дополнительным к первому. Не отказываясь ни от одного из своих утверждений, не внося в них никаких поправок в настоящем значении этого слова, Амос намечает путь, которым можно вернуть надежду, но, конечно, надежду уже преображенную. Во-первых, Если израильская масса и представляется ему заранее осужденную Божиим судом, то он все же различает в ней некий остаток, пусть даже очень слабый количественно, который победоносно выйдет из испытания. «Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли». «Но дом Иакова не совсем истреблю», — говорит Господь. Книга пророка Амоса, глава 9, стих 8. Действительно, пророк надеется, что наказание приведет к обращению, хотя бы только к обращению очень немногих. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Саваов будет с вами. Как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваов помилует остаток Иосифов. Книга пророка Амоса, глава 5, стихи 14-15. Мы уже говорили о том, какое будущее в развитии учения пророков предстояло этому понятию «остатка», которое тут появляется впервые. Сейчас отметим, каким образом оно связано с другим зачатком надежды, также содержащимся в непреклонном учении Амоса. Имеем в виду прежде всего лечебный характер Божиих кар. С этой второй чертой связано и еще одно понятие, уже отчетливо присутствующее у этого пророка. Эсхатологические времена, Божие вмешательства при конце истории, не будут просто последней точкой, ставящейся в знак того, что история кончена. Они означают, вернее, Предпоследний период, когда даются последние возможности, которыми будущее и определится уже безвозвратно. Вследствие этого для дня Ягвы становится возможной некоторая протяженность во времени. Известным образом нынешние катастрофы, не будучи сами концом мира, все же причастны уже этому концу. Но они не обрывают навсегда линию истории, а дают ей возможность конечного выпрямления. Вот почему говоря о суде и об осуждении, хоть бы даже и почти всеобщем, Амос не затворяет дверей надежды. Только сам человек может самого себя исключить из надежды, если он отказывается слушать ожесточая свое сердце против слова, которое, со своей стороны, не перестает его звать. «Дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — и удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы, «Но и тогда вы не обратились ко мне», — говорит Господь. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. «Приготовься». К церетинью Бога твоего, Израиль. Книга пророка Амоса, глава 4, стихи с 6 по 12. Решающее значение проповеди Амоса заключается в том сочетании отныне постоянном поклонения Богу и соблюдения правды между людьми, которое было установлено. Еще раз. Это не было полным новшеством с его стороны. Мысль искать в Ягвы Мстителя за непризнанную и попранную правду восходит к первым религиозным и нравственным предчувствиям Израиля. Но Амос сделал решительный шаг, отождествив поклонение Ягвы с соблюдением правды. Тем самым он совершил то, что можно также рассматривать как обожение морали и морализацию религии. Впоследствии Христос в притче о страшном суде всего только повторяет то же учение, не добавляя к нему ничего, кроме одного незабываемого образа. Бог будет судить о наших отношениях к нему, потому каковы наши отношения с нашими братьями. Нет никакой надежды быть Ему угодным, если не быть справедливым в человеческом общежитии. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова, «Поистине во вовеки не забуду ни одного из дел их». Книга пророка Амоса, глава восьмая, стихи с 4 по 7 От ныне и до самой вершины евангельского откровения поклонение Богу, говорившему к людям, невозможно будет отделять, не даже отличать от выполнения правды. Но величие Амуса в том, что это морализация религии по только что примененному нами выражению, отнюдь не означает у него какой-либо рационализации или умоления той устрашающей тайны, без которой не бывает ничего подлинно религиозного. Действительно, лучше всех других Амос дал своим слушателям почувствовать, что нет для человека более грозного требования, чем это простое требование правды. Требовать от человека справедливости в качестве единственного культа ягвы вовсе не значит, как иногда думают, сводить религию с неба на землю. И в особенности это не значит ограничить ее легкой, потому что чисто человеческой деятельностью. Означает же это вскрытие той тайны неправды, которая составляет глубинную основу человеческой драмы. Это значит заставить человека, и в особенности того человека, который знает Бога, признать свое коренное недостоинство. Несмотря на перспективы новой надежды, которых Амос не закрывает, надо повторить, что его учение, остающееся основой учения и его продолжателей, отличается своей непреклонностью. Если даже тот народ, который Бог своим словом подготовил к встрече с ним, плох и заранее осужден за свою неправду, то кто же будет спасен? На этот мучительный вопрос ответ дает Осия. Этот ответ ни в чем не ослабляет и не ущербляет тех требований Бога правды, которые проповедовались Амосом. Но к ним... Он добавляет откровение Бога милосердия. Действительно, назвать Осию правозвестником милосердия, точнее говоря, милосердной любви, яговы того, что по-еврейски выражается словом гесет, значит, уже определить его единственное в своем роде величие. Этим уже сказано, что он внес в мир зачаток того, что в дальнейшем стало евангельским откровением по преимуществу, той любовью Бога Боготворца и Искупителя, которую нам крест показывает лучше всякой проповеди. Не приходится удивляться тому, что пророк, ставший носителем зачатков такого откровения, должен был, чтобы принять их, пройти через совсем необычный опыт. Если проследить этот опыт, насколько возможно, то мы поймем, что откровение слова отнюдь не является простой передачей новых понятий человеческому уму. Оно оказывается, напротив, раскрытием жизненной истины, которую принять можно, только если жить в согласии с ней. Книга о сии и личность Осии ставит толкователю и психологу немало проблем, на обсуждение которых мы здесь не можем задерживаться. Достаточно будет сказать, что, по нашему мнению, ключ дается третьей главой. Из нее становится ясным, что пророку было провиденциально дано пережить совершенно личный опыт, через который его душа, его сердце, уже глубоко подготовленные к восприятию откровения, были озарены тайной водительства Божия в отношении людей и его народа. В своей собственной жизни, в своем собственном мучительном опыте Осия различает проступающие в них очертания того, что почти можно назвать опытом Ягвы с Израилем, И с человечеством. Осея был по-видимому мужем, притом глубоко любящим мужем, недостойной женщины. Та его не только обманывала, но и дошла до последних низин проституции. На это Осея реагировал самым горестным возмущением. Однако он не мог перестать любить, притом от глубины души, ту, которая вновь и вновь доказывала свое недостоинство. Важно отметить, что он отнюдь не мирится с таким положением вещей и ничуть не склонен закрывать глаза на слабость своей возлюбленной. Хотя он и знает, что она испорчена до мозга костей, он хочет, чтобы она была чиста, как в первый день их брака. Но откуда ждать такого чуда? только от упорства его собственной любви, упорства, по всей видимости, безумного. Между его любовью и трезвостью его суждения не возникает никакого конфликта. В этом и заключается исключительность его опыта. Причина же этого — целиком величие его любви, которая чувствует в себе достаточно сил, чтобы преобразить любимое существо не в воображении, а в действительности. От того, что он продолжает ее любить, хотя и знает ее недостоинство. Осия сохраняет непобедимую надежду сделать возлюбленную достойной его, достойной этой его любви. Любовь его, повторяем, не подвержена никакой слабости. Она не мирится ни с каким пятном на любимом существе. Но она чувствует в себе достаточно сил, чтобы восстановить возлюбленную в новой и нетленной девственной чистоте. Через этот опыт своего собственного сердца Осия познает, каково Каким может быть сердце Божие в отношении неправедного человека? В дополнение к слову «амоса» о непреклонной правде, он и приносит слово о прощении. Но это прощение никогда не станет забвением требований правды. Оно будет той творческой силой, которая делает невозможное возможным, что и станет небывалым делом, Милосердной любви. Действительно, открытием этой любви определяется все. Исходя из нее, перестраиваются все представления о действительности. Даже вина получает отсюда более глубокий и неизмеримо более трагический смысл. Из простого нарушения правды она становится изменой любви. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она уже не жена моя, и я не муж ее, ибо она говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали истукана, ваала. Книга пророка Осии, глава 2, стихи с 4 по 10. Понятно, что в этой связи снова появляется введенное Амосом представление о целебном наказании. Теперь оно выступит как высшее доказательство любви той мужественной любви, которая не мирится с падением возлюбленной и принуждает ее к необходимому страданию, сама первую страдая от этого, чтобы ее вернуть и поднять. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Книга пророка Осии, глава 2, стихи 8 и 9. Это не смутная надежда на такое сердечное обращение. Это положительное обещание. Та, которую называли Ло-Рухама, то есть Непомилованная, станет теперь называться Рухама, Помилованная. И тот, кто назывался Ло-Амми, не мой народ, снова станет зваться Амми, Мой Народ. Книга пророка Осии, главы 1 и 2. Будет число сынов израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: "Вы не мой народ", будут говорить им: "Вы сыны Бога живого". И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе. И поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля. Действительно, лишившись Божией карой своих неверных друзей, возлюбленная обратится внутренне и вернется к единственному, не переставшему ее любить. Посему вот я увлекую ее. Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Книга пророка Осии, глава вторая. Стихии 14 и 15. Вот особо типичный пример все той же проекции будущего на прошлое и притворения воспоминаний об Исходе в чаянии Дня Ягвы. Но пророк не ограничивается этим. Чтобы описать новое вмешательство Божие, которое выправит и завершит историю его народа, он вводит еще один образ предназначенный к огромному будущему. Это образ брака, само собой возникающее выражение той его интуиции, которая ему открыла гесет, милосердную любовь Ягвы, какую она вытекает из его собственного опыта. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них, детей моего народа, союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с присмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну, Истреблю от земли той И дам им жить в безопасности И обручу тебя мне навек И обручу тебя мне в правде и суде В благости и милосердии И обручу тебя мне в верности И ты познаешь Господа И будет в тот день, я услышу, говорит Господь Услышу небо И оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а Сии услышит Изриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ. А он скажет, ты мой Бог. Книга пророка Осии, Глава 2, стихии с 16 по 23. Трудно переоценить значение этого текста. Он, как бы исходная точка всей той брачной мистики, которая расцветает в дальнейшем, переходя из Ветхого Завета в Новый, и сплетает вокруг песни песней созерцательную поэму единения Бога и человека. К этому единению божественное слово и вело, начиная от своих первых азов, и его оно скрепляет, наконец, в Евангелии. Не то чтобы союз мужчины и женщины только теперь начал представляться по преимуществу образом единения Бога и Его твари. Напротив, в земледельческих религиях Ханаана, В религиозных или магических верованиях, связанных с плодородием, эротический символизм присутствует всюду в обрядах и мифах. Но то, что раньше было всего лишь выражением узкоматериалистического представления об отношении к божеству, как, впрочем, и о половых отношениях, тут оказывается совершенно преобразованным. В союзе мужчины и женщины… Все внимание сосредоточивается уже вовсе не на плотском совокуплении, а на единении личностей. Именно это, будучи поднятым на уровень Бога, ищущего сердце человечества, озаряется затем намечающимся теперь представлением о такой любви, о которой мир до сих пор не имел ни малейшего понятия, любви непохотливой а великодушной, не направленный на некую ценность, которая привлекает в любимой, но любви, создающей своей собственной силой ценность того, что она любит. Таким образом, собственно, брачный символизм, то есть не просто эротический, тесно связанный с полом в узком смысле этого слова, но символизм жизни вдвоем, Целиком протекающий в единении сердец охватит все самое возвышенное в религии, порожденной словом, и в то же время спустится обратно к человеческой действительности, чтобы очистить половой союз и облагородит его отблеском священной реальности. После этого трудно перечислить все сокровища, содержащиеся в той мистике, которая намечается, начиная с Асии. Остановимся на одном элементе, уже упоминавшемся нами в виду его основоположности. Это введенное им новое понятие греха. Это уже не простое нарушение какого-либо правила, а неверность. Отказ ответить на любовь. На положенной амосом основе всех отношений человека с Богом осознание прежде всего состояния греховности, неправды человека. И в свете этого обновленного понимания начинает выясняться и само отношение Бога к человеку. Тут уже есть в наличии все то, что в дальнейшем выражается христианским термином «благодать». И действительно, «гесет осии» можно перевести как «милосердие» или «любовь», но можно перевести уже и этим словом. Бог, чтобы любить человека, не дожидается, чтобы тот перестал быть неправедным. Бог его любит уже... И в его неправде. Это уже то самое, что впоследствии говорит апостол Павел. «Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к римлянам, глава 5, стих 8. Но существенно важно, что во всем этом нет никакого разрыва с требованиями, поставленными Амосом. Как ни парадоксальным это может показаться, тут-то напротив и находится неожиданно путь к удовлетворению этих требований. Бог, чтобы нас любить, не дожидается, чтобы мы стали праведными, потому именно, что Его любовь представляет собою единственную силу, которая может сделать нас праведными. Любовь Божия... Есть любовь, незаслуженная от того, что она есть любовь творящая. Такова ее творческая сила, что она может сделать праведника из самого виновного существа и вернуть девственность блудной душе, как и блудному народу. В то самое время, когда любовь Божия открывается как великая, Единственная подлинно творческая сила высшее творение Божие открывается в том новом сердце, которое Богу угодно вложить в человека. Эта идея также подхватывается последующими пророками и развивается у них беспредельно. У Иеремии вся религиозная проблема сводится к этому изменению сердца человеческого. После него Иезекииль указывает на создание живого, плотяного сердца вместо каменного сердца ожесточившегося человечества, как на важнейший факт в том новом и вечном завете, который им возвещается. Из этого откровения благодати и обетования нового сердца в Израиле рождается новый род благочестия. Благочестие смиренных, бедных, тех ановим, молитвами которых полна псалтирь. Следуя этой линии, наиболее чистые израильские души первыми начинают осуществлять ту смиренную жизнь в вере, по отношению к которой евангельские заповеди блаженства явятся в дальнейшем уже только завершением. Это совсем особое смирение, основанное на чувстве ничтожности грешного человека без всякой примеси горечи или отчаяния. Тут действительно всегда присутствует уверенность в том, что само это ничтожество Бог взял в свои милосердные и всемогущие руки, чтобы извлечь из него новое творение, в котором он сам открывается. Вся картина мира и человека у Израиля начинает проникаться и как бы воспламеняться этим откровением Божьей любви. С самого начала она представляется как прощающая любовь. Но надо тут же уточнить всю божественную реальность этого прощения, добавив просто «любовь дающая». И уже мы здесь очень близки к тому, чтобы сказать «любовь, дающая себя саму, со всем добровольным страданием, которое предполагается такой самоотдачей». Разве у Осии, сквозь его человеческий опыт, любовь Божия не проявляется уже под видом любви отвергнутой, страждущей? Разве не возникает уже здесь предчувствие того, что у Иеремии станет непреодолимой уверенностью, что Бог, Ему присущим образом, страдает не меньше человека, страдает больше человека, и что это страдание для человека непостижимое, есть то самое, что должно человека спасти. Глава 4. Бог святости и религия сердца. Исаия и Иеремия. Мы видели появление от проповеди Амоса до проповеди Осии двойной поляризации понятия о Боге, выделяющейся из пророческого откровения. Это не значит, что эти две великие личности были в этом отношении чистыми Творцами. Наиболее подходящим тут кажется нам только что уже примененное нами слово «выделяться». Действительно, уже в понятии Завета, в присущих ему особенностях самого возникновения Израиля, Присутствует, хотя еще и не выявленным, это плодотворное напряжение между двумя сторонами израильского представления о божестве, не противоречивыми отнюдь, но парадоксальными по видимости. Завет есть одновременно и требование, и обетование. Требование неделимо нравственное и религиозное. Обетование творческих благостей и всемогущества. Требования в дальнейшем уточняется в понятии о Боге правды, обетование же в понятии о Боге супруги, избравшем себе супругу недостойную, которая, однако, Гесет, милосердная Божия любовь, стремится никогда не отчаиваясь сделать достойной. Но как неплодотворно, как несодержательно это напряжение между двумя неразделимыми понятиями, все же в образе библейского Бога недоставало бы самого главного без третьего понятия, выявить которое предстояло в конце VIII века великому иерусалимскому пророку Исаи, Это образ Бога святости царя славы неприступной, увенчивающей и вместе с тем поддерживающий образ Бога правды и Бога милосердия. Значение этого надо подчеркнуть. Слишком очевидно, что одностороннее настаивание на отождествлении Бога и правды привело бы не только к очищению израильской религии, но и обесплодило бы ее. Ягвы просто растворился бы в отвлеченном олицетворении правды, как Аполлон, в олицетворении мерности. Превратившись без остатка в учение о нравственности, религия перестала бы существовать как религия. Этой опасности проповедь о Сии дает достаточный противовес. Бог, которого любят, и которые в особенности нас любят, как личность уже не может стушеваться в морализме и отвлеченности. Но не заключалась ли опасности иного порядка в тех образах и понятиях, которые Ассия с такой смелостью применял к Богу? Не будем подчеркивать двусмысленность, всегда возможную в использованных им брачных образах в том, как он ими пользуется, замечательно в особенности то, что он их облагораживает в решающей степени. Это облагораживание распространяется даже от символа на действительность, настолько, что на этом низшем человеческом уровне мы находим здесь предпосылки для преображения плотских отношений. Но мы имеем в виду другое то более общее представление о близости, доступности Бога, может быть даже в особенности о Его бесконечно терпеливом и милосердном благорасположении к Его народу, которое с такой ясностью выделено у Осии. Не это ли мы склонны запоминать в Библии и в Евангелии как самое существенное? Не готовы ли мы считать, что все, что в Писании противоречит этому направлению, представляет собою всего лишь пережиток первобытной религиозности, по счастью, окончательно преодоленной? Не кажется ли нам, что в Иисусе Христе мы нашли любимого Бога, в чертах которого не остается уже и следа суровости? и чья совершенная человечность избавляет нас от всякой боязни и от всякой надобности падать ниц, как в древности перед божеством. Не был ли бы для нас идеалом Бог, кто весь кротость, и не спрашивает у человека ничего, как только растворять свое сердце в соприкосновении с его сердцем? Но необходимо установить факт. В тот самый момент, когда могло бы казаться, что такое представление восторжествует в Израиле, среди него раздается совсем иной мотив, с почти пронзительной резкостью. Это утверждение святости Бога пророком Исаей, в котором вновь выявляются все возвещенные Омосом требования правды, но окруженные священным ореолом. И не только эта слава, по самой своей природе божественная, предотвращает навеки всякое растворение образа божества в отвлеченности. Она также опровергает самым решительным образом непреодолимую склонность человека представлять себе Бога любви, занятым исключительно им зависящим целиком от него, приспособленным к его потребностям и сведенным к человеческим меркам. Еще с большим основанием, чем правда или гесет, святость Ягвы должна быть признана не плодом творчества великих пророков, а ярчайшим напоминанием первичных данных она без сомнения представляет собою даже самое первичное в религии Израиля, как и в религии семитов вообще, и в религии просто. Но с Исаией она становится едва ли не самым разработанным, самым преображенным и самым углубленным понятием, какое Библия дает нам о Боге. Действительно святость, То, что есть кадуш, представляется в древнейших библейских документах, как и вообще в еще неразвитых религиях, но у Израиля с совершенно особой ясностью, не просто совершенной моральной чистотой. Первоначально моральная сторона в этом не появляется даже и вовсе. Древний рассказ, сохраненный в первой книге царств, обрисовывает святость Ягвы, как отвержение всякого человеческого посягательства на бесцеремонное обращение с ним. Ковчег Завета возвращен от Филистимлян. Любопытные израильтяне толпятся, чтобы запросто на него посмотреть, и смерть поражает семьдесят человек среди них. Тогда люди восклицают. «Кто может стоять?» перед Господом, сим святым Богом. Как отлично показал выдающийся историк религии Рудольф Отто, ощущение священного — это прежде всего страх. Но этот страх совсем особого рода. Это не только страх перед возвратным действием, которое как удар может сразить тех, кто слишком приблизится к опасному предмету. Это страх перед тайной, пред совершенно иным, перед тайной, внушающей одновременно и трепет, и обаяние. Вспомним еще рассказ книги Судей, носящий ярко выраженный первобытный характер. Маной и его жена — Будущие родители Самсона извещаются таинственным существом, ангелом Ягвы, о предстоящем рождении их сына. И сказал Маной ангелу Господню, «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною, «Хотя бы ты и удержал меня» но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню, «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей, «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Книга судей Израилевых, Глава 13, стихи с 15 по 22. Было бы поверхностным и пошлым в духе просветительства позапрошлого века видеть в этом всего лишь памятник суеверия. Правду говоря, тут надо опознать в еще очень незатейливой чистоте восприятия одну из неизменных основных черт всякой религии, достойной этого имени. Прежде всего, это ощущение безусловной власти Бога над человеком, в силу которой последний обращается как бы в ничто пред Ним. Но эта безусловная власть перерастает саму себя в трансцендентности не только метафизической, а религиозной, в самом настоящем значении. Человек видит в Боге существо совершенно иного порядка, чем Он сам, абсолютно от Него ускользающее и позволяющее Ему только преклоняться с беспредельным благоговением. Не только невозможно претендовать на то, чтобы использовать Бога. Нельзя даже претендовать прикоснуться к Нему, приблизиться к Нему, даже видеть Его. Дадим себе ясно отчет в том, что каждый раз, когда это чувство стушевывается, от Бога праведного остается лишь образ, плохо скрывающий простой безрелигиозный морализм, а Бог любви становится идолом, в котором человек любит только себя самого и свой мир, исключительно ему принадлежащий. С Исаией, напротив, святость Бога Не только не устраняется углублением и очищением религиозной мысли и опыта, но проявляется благодаря им с новой яркостью. Для него сказать, что Бог свят, равносильно утверждению, что Бог есть царь славы неприступной. Тут приходится все время возвращаться к первоначальному видению пророка, о котором он повествует как о вполне определенном событии, происшедшем в год смерти царя Озии. Оно совершается в храме. Точно тайновидцу открывается небесный фон земных жертвоприношений и культа, как бы предзнаменуя великие видения апокалипсиса и в особенности послания к евреям. Ягвы являются ему восседающим на высоком престоле. Края рис его наполняют святилище, и по всему храму распространяется дым. Исая остается под неизгладимым и постоянным впечатлением божественного величия и славы. Здесь они окружены той тайной, в силу которой, согласно древнейшим израильским преданиям, от Моисея до Соломона, облако всегда скрывало пришествие Бога, нисходящего к своим. Вокруг образа божества, остающегося, следовательно, прикровенным, летают серафимы, существа по своей природе огненной, как указывает само их название, Нечто вроде крылатых змей, которых должен был изображать медный змей, приписываемый Моисею. Мы знаем, с другой стороны, что израильтяне поклонялись этому змею в храме до самых времен царя Езикии. Напротив, в видении Исаи серафимы сами безраздельно поклоняются незримому ягве. Они закрывают свои лица, чтобы не видеть его, даже чтобы он их не видел, и взывают друг к другу. «Свят, свят, свят, ягвы сил саваов Вся земля полна славы его!» А пророк затем восклицает в свою очередь. «Погиб я!» Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. С идеей несравненного царственного величия видение сближает прежде всего, как это естественно, представление о славе, выраженное в гимне Серафимов, о славе всемирной. Космической, предполагающей во всей вселенной всемогущество и присутствие Божие, сияющее и властное в одно и то же время. Тут мы ясно видим, что выражает еврейское понятие славы, кабода. Это вовсе не простой синоним почета, как на наших позднейших европейских языках. Это настоящее сияние света своего рода огонь, как бы излучениями которого являются серафимы, и свет этот отличается такой непереносимой яркостью, что для человеческого или даже вообще для всякого сотворенного глаза он превращается в тьму. В Библии все, к чему прикасается Бог, отражает эту славу. Ею Он как бы отмечает все то, что Он делает Своим. Вспомним светящееся лицо Моисея, когда Он сошел с Синайской горы. Этот элемент священного великолепия, неотделимый от царственности божества и вместе с тем придающий ей эстетический и культовый характер, является, несомненно, одним из самых разительных не только в видении Исаии, но и во всей его книге. Словом, эстетический мы хотим передать сияющую, хотя вместе с тем и глубоко таинственную красоту, доводящую до самой высшей точки в божественном величии, то обаяние, которое Отто отметил в священном наряду с внушаемым им, страхом. Культовая сторона с этим связана. Можно даже сказать, что она от этого неотличима. Нельзя взирать на этого Бога, не поклоняясь ему. Так и сияние этой славы само собой возвращается к нему, так и серафимы, искры божественного пламени возвращаются к нему чтобы приносить ему непрестанное поклонение. В дальнейшем поддерживаемая пророком великая надежда на будущее для очищенного и возрожденного Сиона выражается в следующих словах. Глаза твои увидят царя в красоте его. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза Твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь, ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш. Книга пророка Исаи, глава 33, стихи с 17 по 24. Через это понятие славы с полной ясностью выявляется несводимость священного начала к чисто моральным и психологическим представлениям. Эта реальность настолько онтологическая, даже физическая что такой язык, как еврейский, мало приспособленный для выражения отвлеченных понятий, почти материализует ее. Однако в видении Исаии сочетание света с мраком, иными словами, таинственность, неотъемлемо присущая этому свету, не позволяет нам ошибиться на этот счет. К тому же, если бы речь шла только о видимом сиянии, то, очевидно, духовный характер, того восхищенного страха, который внушает божественное пламя, не имел бы смысла. Тут священное проявляется отнюдь не в качестве некоего тока вроде электрического. Маны или нумена, которые, согласно воображению первобытных людей, сосредоточены в культовых предметах, и готовы сразить всякого кто к ним неосторожно приближается, несомненно эта реальность остается несводимой к каким бы то ни было психологическим или моральным понятием которые ее попросту очеловечили бы, но она уже не может быть отделена от нравственной духовности, остающейся самым основным в интуитивном познании пророков сразу же За упоминанием о кабоде у Исаи стоит одно чрезвычайно многозначительное выражение, которого уже достаточно, чтобы показать, до какой степени этические понятия, так решительно подчеркнутые Амосом и Осией, отныне слиты с ощущением священного. «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами» и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа. Нечистые уста означают нечистые речи и, следовательно, нечистые мысли. Таким образом, нравственная чистота в своем трансцендентном совершенстве отныне нерасторжимо соединена с божественной святостью. Тут нужно заметить следующее. Мы так привыкли к их отождествлению, что оно кажется нам естественным, почти само собой разумеющимся. Еще точнее, для нас слово «святость», не имея более своего собственного особого содержания, просто покрывается понятием моральной чистоты. Но тут ничего подобного нет. Напротив. Тут доведено до предела сияния святости в смысле величия, недосягаемой высоты. Но именно в этом пределе нравственное совершенство объявляется тождественным святости. Нам открывается вовсе не нечто само собой разумеющееся, а великая тайна. Святость и праведность — которых в человеческом опыте никогда не удается совместить, совпадают в ягвы. Точнее, его несравненная праведность отныне и делает его святым, бесконечно грозным и привлекательным в одно и то же время. Это и означает, что он совершенно иной обратно, правда, отнюдь не сводясь к морализующей отвлеченности и не подвергая религию опасности быть в ней растворенной, приобретает теперь священный характер. В этом смысле она как бы лично самим Богом отмечена. И этим подготовляются дальнейшие превращения, которые в Новом Завете приведут к идее, оправдание верой в Бога праведного и оправдывающего. Тем самым также остается уже позади то противопоставление религии правды и милосердия и религии обрядовой, которая как будто могло получиться у Амоса и даже у Осии. Ведь действительно Осия возвещал, например, «милости хочу, а не жертвы» храмовый культ уже не обрисовывается одной только материальностью, чуть ли не магической обрядности. Он становится внешней оправой высших религиозных ценностей, созерцание вполне личного Бога и поклонение Ему, то есть того, что в религии всегда остается самым подлинно религиозным. Все значение сочетания совершенного Исаией Мы обнаруживаем, переходя от его видения к призванию, основанному на этом видении. Иудейский бельможа Исаия не ограничивается тем, что обращается к народу с увещеваниями общего порядка. Он уделяет много внимания той политике, в которую все более вдаются иерусалимские цари со своими искусными, как они по крайней мере думают, комбинациями и со своим постоянным лавированием между Ассирией и Египтом. Применение того, что мы уже отметили в самой глубине его религиозной мысли, становится тут разительным и непосредственным. Так как Ягва есть царь, неограниченный владыка, во-первых, Израиля, но также, хотя в несколько ином смысле и всей земли, то совершенно нелепой оказывается человеческая претензия устраивать свою судьбу по своему усмотрению. Вот эту горделиво-упрямую иудейскую политику Бог обратит в ничто. Как уже отмечали, в тех бедствиях, которые Он возвещает подобно Амосу, Исаия видит не только наказание за особые неправды народа, в еще большей степени – они средство вообще поставить человека на его настоящее место. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено, и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские».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 Будет высок в тот день. Книга пророка Исаии, глава 2, стихи с 12 по 17. Тщетно действительно человеческое притязание на как бы божественное могущество и честь. Придет день, когда то, что более всего производит впечатление в этом мире, падет, и своим падением поразит всех, кому дано будет это увидеть. Сияние Божьего Царства затмит все остальные. При ярком свете Его славы в тот день, в Его день, меркнут самые горделивые светила. Вспомним знаменитое обращение к Вавилонскому царю. Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравшие народы, А говорил в сердце своем, взойду на небо, Выше звезд Божиих вознесу престол мой, И сяду на горе в сонме богов на краю севера, Взойду на высоты облачной, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад в глубины преисподней. Книга пророка Исаии, глава 14, стихи с 12 по 15. Это верно для всякого человека перед Богом. Но для Израиля эта истина имеет еще совсем особое применение. Потому именно что Он — народ освященный, принадлежащий святому, Он должен был бы вести себя как народ, имеющий ягвы своим единственным царем. Иначе говоря, свое упование он должен был бы возлагать на одного ягвы, а не на какую-либо земную силу. И более того, никакие-либо земные цели, ни политика, направленная на плотское величие, должны были бы вдохновлять этот народ. Самим Ягвы поставленные как знамени, его знамени среди прочих народов. В момент, когда Израиль старается наладить союз с со Сирией против Дамаска и Самарии, пророк возвещает. За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рицином и сыном Ремалииным, здесь имеются в виду враждебные цари, уже униженные победами ассирийцев, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского со всею славою его. И поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по иудеи, наводнит ее, и высоко поднимется, Дойдет да до шеи. И распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Емануил. Книга пророка Исаи, глава 8, стихи с 6 по 8. Воды Силуама текущие тихо. Воды источника, у которого пророк встретил царя Ахаза, чтобы предупредить его. Это, разумеется, символ незримого присутствия ягвы и той помощи, которую оно приносит его народу. В противопоставлении им разрушительные воды Ефрата означают разгул слепой человеческой силы, силы Ассирии, которую Израиль неосторожно развязывает к своей немедленной выгоде, но которая однажды, как уже предвидит пророк, обратиться против него. В общем, это уже то самое предупреждение, которое в Евангелии относится к людям, живущим мечом, и непредвидящим, что они сами от меча и погибнут. Точка зрения пророка не меняется и тогда, когда Израиль, слишком поздно испугавшийся роста ассирийской мощи, перекидывается в противоположный союз и сближается с Египтом. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием. Ибо так говорит Господь Бог святый Израилев: Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили: нет. Мы на конях убежим. Зато и побежите. Мы на быстрых ускачем. Зато и преследующие вас будут быстры. Книга пророка Исаии, глава 30, стихи с 1 по 5 и с 15 по 16. После таких предупреждений становится ясным, что Исаия именно тот пророк, который более всех настаивал на вере, становится ясным и совсем особое значение, которое вера получает у него. В его устах верить значит признавать всю реальность Ягвы, признавать ее вопреки тому, что поражает чувство, и признавать ее таковой, какова она есть как такое величие, перед которым ничто иное не может идти в счет. То есть это значит видеть в нем единственную, подлинную царственность, которая рано или поздно скажется во всей своей верховной полноте и вместе с тем в неразрывном единстве, видеть в нем также единственный источник правды и в конечном итоге единственное существо, на которое можно положиться и которое в то же самое время одно только достойно того, чтобы отдаться ему целиком, телом и душою. «Если вы не верите, то не устоите», — говорит пророк. Такая вера предполагает полную самоотдачу человека Богу и для того, чтобы знать цели, к которым он должен стремиться, и для того, чтобы черпать в ней необходимые силы. Но все же она отнюдь не означает пассивности. Среди пророков Исаия выделяется как человек по преимуществу активный. Насколько безраздельно владеет им неизмеримое величие божества, настолько же он видит в нем силу, которая должна вовсе не принизить народа напротив, возвысить его и подвинуть его на обновление всей его деятельности. Действительно, вера, как ее понимает Исаия, требует послушания, то есть активного согласования воли человеческой с волей Божией. Признавать Яговы за то, что он есть – Приобщаться к его воле, отвращаться от неправды и повиноваться ему от глубины сердца, все это составляет одну непрерывную цепь. Ее Израиль и должен придерживаться, чтобы познать святость Ягвы, и они свидетельствовать. но в действительности Исаия с самого момента своего призвания знает, что Израиль в целом не уверует, не послушается и в своем ближайшем историческом будущем понесет неизбежное наказание за свое поведение, представляющее собою не только непослушание, но и поругание над святыней. «Пойди и скажи этому народу,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 «Чтобы я исцелил их» — книга пророка Исаии, глава 6, стихи 9 и 10. Иначе говоря о Слове Божьем, которое ему верено, об этом призыве к послушной вере в Бога, всякой святости и всякой правды, Исаия знает с самого начала, что они послужат всего только поводом к дальнейшему ожесточению. Откровение Ягвы не изменит народного сердца, оно только выявит его доселе скрытое неверие, которое должно будет объявиться прямо. Но это с большей глубиной и богатством обновленное учение Амоса о требованиях правды, то есть о требованиях Ягвы к его народу, и о непреклонном суде, которому он подвергнет этот народ». Должно ли оно повести к отчаянию? Или же найдется новый Осия, призванный отнюдь не ослабляя требования правды, уравновесить его обетованием милосердия? Надежду возвращает сам же исая Без сомнения, Израиль будет покаран, но наказание явится очищением а не просто и не только разрушением. Оно выделит, подготовит, извлечет из неверной массы верующий и послушный остаток, которому и обещана надежда за испытанием. Так возникнет народ подлинно святой, святостью самого Ягвы, и на него и снизойдет сияние божественной славы. Больше того, эта слава, подобная светлой росе, вернет ему жизнь. В первоначальном видении Исаии уже содержалась эта идея очищения, очищения огнем, которое сделает человека достойным святости ягвы. «Горе мне!» — воскликнул пророк ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Но один из серафимов прилетел к нему с горящим углем в руке, который он взял клещами с жертвенника, и, коснувшись этим углем, уст его сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое отдалено от тебя». И грех твой очищен. Это то же самое, что Исаия будет затем возвещать своим собратьям. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь. Книга пророка Исаии, глава 1, стихи с 18 по 25. В силу этого великое откровение Бога святости, в конце концов, завершается гимном, в котором признание величия и правды Ягвы порождает упование на Его мощь и на Его волю создать через предстоящие испытания народ подлинно святой, как свят Он Сам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 да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Книга пророка Исаии, глава 12. Амос первым возвестил о том, что суд Ягвы не только не пощадит Израиля, но будет к нему особенно требовательным. Исая с тем высшим реализмом, который составляет одну из наиболее очевидных черт его духовной личности, заметил первое и близкое осуществление этой угрозы во внутренней закономерности переживавшихся его народом исторических событий. Он прямо указал даже на орудие Божьего гнева. Им должна была стать... Ассира вавилонская держава, против которой Иудея восстала после тщетных попыток под нее подладиться. Быть непосредственным свидетелем этого свершения и помочь Израилю перенести это ужасное испытание предстояло и Еремии. Благодаря ему и его проповеди это испытание действительно становится не просто разрушением Израиля, а очищением того остатка, который был уже обещан Амосом и, как мы только что видели, вполне ясно определен Исаией. Иеремия непосредственно принимает наследие Исаии, как осия Амоса. Но как осия во многих отношениях привнес необходимый противовес заявлениям Амоса, Ничего в них при этом не опуская, так обстоит дело и с Иеремией. Исаия окончательно возвел образ Ягвы в такую религиозную трансцендентность, что никакие смешения понятий и никакие ошибки понимания больше не могут его снизить в израильском сознании. Нет больше опасности растворить в отвлеченной правде Бога, говорившего в Израиле. Он — реальность по преимуществу, перед которой всякая иная реальность обращается как бы в ничто. Также нет больше опасности неверно понять близость Его любви к тем, кто Ему принадлежит. Он — тот святой и праведный взгляда которого не могут вынести даже Серафимы. Когда же до крайнего предела доходит то испытание, которому должна была подвергнуться вера, проповедовавшаяся Израилю пророком Исаии, тогда Израилю и открывается через Иеремию, до какой проникновенности может дойти общение между Ягвы и теми, кто ему принадлежит. Среди кажущейся покинутости вера достигает до опыта личной встречи, встречи человеческого сердца сердцем Божиим. Бог Исаии мог казаться чуждым в своем величии. Это Бог, о Котором нельзя забыть ни на мгновение, что Он на небе, тогда как мы на земле. «Бог, который говорит, славы моей не дам иному». Это выражение стоит во второй части книги Исаии, но представляет собой яркое свидетельство о связи этой второй серии пророчеств при всем их своеобразии с теми понятиями, которые были введены великим пророком VIII века и отметим должным образом, что все это остается так у Бога Иеремии. Событие, непосредственное приближение которого сначала возвещается Иеремии, и смысл которого для Израиля им затем разъясняется, а именно падение Иерусалима в том понимании, которое Иеремия старается внушить, представляет собою как бы печать, скрепляющую проповедь Исаи. И все же Бог Иеремии — это Бог человеческого сердца. Не только Бог Осии, любящий свой народ такой милосердной любовью, которая превосходит все вообразимое, но еще и Бог, любящий среди этого народа каждого человека в отдельности, знающий каждого по имени, Со всем, что он есть, со всем, что он чувствует, со всем, что его мучает. Бог, вникающий во все это, слушающий откровенную речь человека обо всем этом, можно даже сказать, ищущий такой откровенности и научающий находить величайшее утешение в горчайшей муке, потому что в ней находят его самого. Конечно, Еремея никогда не проповедует таких интуитивных постижений, но он сам ими живет и следы их настолько очевидны во всей его книге и во всей его жизни, что в будущем людям останется только читать их в этом опыте, более волнительном, чем всякое словесное высказывание. Этими же постижениями объясняется то, что у Иеремии Бог не спрашивает у человека ничего, кроме его сердца, и не ставит своему творческому действию иной цели, как только воссоздание сердца человеческого. Было бы совершенно неверным видеть в Иеремии первого религиозного индивидуалиста, к чему клонились некоторые попытки его истолкования. В его представлении... Как и в представлении всех других пророков, Бог обращается не к отдельному человеку, но всегда к народу. Но верно то, что благодаря Иеремии народ Божий начинает отличаться от всех других тем, что он перестает быть безликой массой и становится обществом личностей, превращается в то, что вскоре получит наименование церкви, где Бог, все более отчетливо выступающий как Личность, составляет связь между человеческими личностями, все более сознающими самих себя. В момент появления Иеремии Божьи кары готовы обрушиться на Израиль. Можно и нужно, чтобы это стало поводом к решительному улучшению народного сознания, тому улучшению, которому остаток был уже в общем подготовлен делом Исаи, Но этот же повод совпадает и с величайшим искушением впасть в отчаяние. Если Ягвы допускает поражение Иудейского царства, рассеяние или увод в плен его жителей, разрушение Иерусалима и даже осквернение своего собственного храма, то не означает ли это, что он оставил своих, своими руками порвал заключенный с ними завет, забыл и отверг свои обетования? Как бы ни было жестко то, что должен возвещать Иеремия, тем, кто будет и уже начинает страдать, кто близок к смерти, напоминать все время, что страдают они за свои грехи, все же эта проповедь представляет собою единственную возможную основу для надежды. Если они страдают из-за своих грехов, если суд Божий выдает их врагам для того, чтобы их наказать, Если это наказание, как Иеремия утверждает вслед за Исаей, имеет целью не просто уничтожить их, а исцелить хотя бы и посредством мучительной операции, то не ясно ли, что рука Божия не укоротилась, что Бог продолжает любить свой народ и что Его любовь ничуть не стала бессильной? Конечно, нелегко дать понять страдающим людям, что Бог наносит им удары от того именно, что любит их. Не потому ли Иеремия способен убеждать в этой истине, что он самим собою являет ее живой образ? Тут повторяется в сущности то же самое, что уже раньше произошло с Осией. Лучшую иллюстрацию к тому что он утверждает относительно ягвы и его народа, пророк дает в своей собственной жизни и в своем сердце. И Иеремия — носитель грозных и осуждающих слов. Он сам проникается ими до глубины души. Но с какой силой проявляется боль, которая этим причиняется ему самому? Мука — его самого раздирающее раньше и гораздо глубже тех, кого он должен язвить. В момент наказания, в момент, когда он о нем возвещает и, может быть, вызывает его своим проклятием, он все же уступает своей внутренней потребности снова говорить в качестве заступника хотя беззакония наши свидетельствуют против нас. Но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою, надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Книга пророка Иеремии, Глава 14. Стихи с 7 по 9. Правда, ради своего неуклонного призвания Иеремия должен был примириться с тем, чтобы жить отдельно от других людей, почти нечеловеческой жизнью. У него нет жены, нет детей. Он никогда не принимает участие ни в скорбных, ни в радостных торжествах поэтому на людей Он производит впечатление бесчувственной стены. И так и должно быть. Но Он первый страдает от этого для Него неизбежного поведения. «Проклят день, в который я родился! День, в который родила меня мать моя, да не будет благословен! Для чего вышел я из утробы?» чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии. Книга пророка Иеремии, глава 20, стихи с 14 по 18. Есть, однако, в страдании пророка и другая сторона, прямо противоположная первой. Лучше всего другого, она нам показывает, до какой степени он, отнюдь не покинув народа, им самим бичуемого остается при нем, разделяя его горести, и сам больше всех, болея его язвами. Дело в том, что Иеремия сам и больше всех других членов подвергнутого наказанию народа чувствует себя покинутым Богом. Если такая молитва, как та, которую мы приводим ниже, могла быть воспринята как Слово Божие, то какие еще рассуждения могли бы лучше подготовить народ к той мысли, что с ним и в нем страдает сам Бог? О Господи! Ты знаешь! Вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителем моим. Не погуби меня, терпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их. И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. За что же так упорно болезнь моя? И рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? Книга пророка Иеремии, глава 15, стихи с 15 по 18. Чтобы почувствовать весь трагизм этой жалобы, этого упрека, обращенного пророком к Богу, надо вспомнить, что тот же образ он вложил в уста самого Ягвы, сетующего на свой народ. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 15. Не звучит ли уже в этом нечто предвозвещающее возглас распятого Христа? «Боже мой, Боже мой!» «Зачем ты меня оставил?» Действительно, тут уже содержится в зачатке трагизм умирающего Христа — оставленность людьми в соединении с оставленностью Богом. Итак, смело выражая внутреннюю борьбу, происходящую в его душе, Иеремия помогает Израилю понять, что, подвергая его испытанию… Бог на самом деле не оставляет его. Более того, Он действенным образом помогает ему в самые гуще испытаний вновь обрести присутствие Божие, что и станет затем основным содержанием проповеди Его современника и продолжателя Иезекииля. В самом деле, Он впервые выражает непобедимую уверенность в том, что верность Богу в испытании, как бы то ни было лучше, даже бесконечно лучше, чем прекращение испытания при забвении Бога. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною.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 что должен был требовать и обещать Иеремия в качестве всего содержания религии, всего содержания нового завета, который Богу угодно установить со своим народом, нового и вечного завета, как вскоре подчеркнет Иезекииль. Его сердце — вот что спрашивает Ягва у человека. Новое сердце. Вот что он ему обещает. Действительно для Иеремии, без укоряющего народ Божий за его грехи и указывающего ему на переживаемое им бедствие, как на наказание за них, основной упрек относится всегда к ожесточению сердца, тому ожесточению, которое, как мы видели, так чуждо ему самому, и через него обнаруживается совершенно чуждым самому Ягвы. Его устами Бог говорит сынам Израилевым. «Такую заповедь дал я им. Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути» которые я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего». Книга пророка Иеремии, глава 7, стихи 23 и 24. Когда же наказание пришло, пророк говорит, За что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали глаза Моего, и не поступали по Нему, а ходили по упорству сердца Своего». Книга пророка Иеремии, глава девятая, стихи с одиннадцатого по тринадцатый. Или еще «Я увещевал постоянно их, говоря, слушайте гласа моего, но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего». Книга пророка Еремии, глава 11, стихи 7 и 8. Чего Ягвы ждет от народа, это наоборот то, что Еремия называет обрезанием сердца, его очищением, ибо Он Бог, испытывающий сердца и внутренности. Надо дать себе отчет в том, что здесь мы подходим к решительному моменту. Мы у крайнего предела Ветхого Завета. Чуть дальше, и мы достигаем до нового. Кстати, мы сейчас увидим, что пророк его уже возвещает. Не только переключение религии на внутреннюю жизнь, здесь уже столь смелое, позволяет это утверждать. Еще важнее начинающая уже вырисовываться творческая реальность, сверхъестественная в настоящем смысле этого слова. Действительно, сам пророк больше, чем кто-либо, сознает огромность переворота, предполагающегося тем изменением, которого он требует, этим внутренним изменением, преобразованием сердца. Может ли Ефиоплинин переменить кожу свою, а барс — пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Книга пророка Иеремии, глава 13, стих 23. С точки зрения человеческой пророк требует невозможного, и он это знает. Опыт его проповеди вслед за опытом Исаии — устанавливает трагическую невозможность для человеческой природы обратиться и придерживаться, наконец, той верности, которой требует Бог, то есть подлинного внутреннего совершенства, образец которого Бог святости являет Своему народу. Но вопреки этому опыту пророк не теряет надежды. В разгар осады, Накануне катастрофы, неустранимость которой Иеремия знает лучше всех, он, тем не менее, совершает символический акт, залог необъяснимой, но и непобедимой уверенности в лучшем будущем. В своем родном краю у одного из своих родственников, живущих в Анафофе, он покупает поле, ибо, как он сам говорит, Дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. Но и никто не убежден больше, чем он в том, что такое возрождение может произойти только после того самого обращения людей, которые сам же он признал превосходящим человеческие силы. Как выйти из этой дилеммы? Это возможно только для Бога, но Бог это и сделает. Бог осуществит то, чего человек сам по себе не может осуществить до конца. Бог воссоздаст сердце человеческое по образу своего собственного сердца. Это и есть великое обетование, которым заканчивается скорбная книга И еще раз сам пророк так ясно сознает его величие, что он первым начинает говорить именно по этому поводу о Новом Завете. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом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 Напишу его, и буду им Богом, и они будут Моим народом. Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 33, а также глава 32, стихи с 38 по 40. Можно сказать, что Евангелие не принесет ничего, кроме осуществления этого обетования. Новый Завет, новый союз, устанавливаемый Христом, просто и только превратит это последнее видение пророка в совершившийся факт. Глава пятая. Проблема культа. И Иезекииль, и храмовая религия. Ковчег и Шекина Из пророческого учения современная библейская критика не раз выводила некое противопоставление пророка-священнику. Точно религия, возвещавшаяся первым, упраздняла или даже осуждала ту религию, служителем которой был второй обрядовая религия будто бы устранялась как тщетная и даже как ложная пророческим началом, приводящим к религии сердца. Нужно признать, что на первый взгляд немало текстов великих пророков как будто имеют этот смысл. Ведь уже Амос говорит «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших».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 Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для Меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование.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 Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Книга пророка Исаи, глава 1, стихи с 11 по 17. И то к всему этому подводит Осия, в словах, которые мы уже приводили. Я милости, Гесет хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Не приходится ли из этого заключить, что с включением религии в мораль, Всякая обрядность, всякое священническое богослужение должны исчезнуть. Наше предыдущее рассмотрение учения Исаии позволяет, однако, различить реальность более сложную, чем такой упрощенный взгляд. Его понимание божественной святости, как бы тесно оно ни было связано с этикой, не может в ней раствориться». Если верно, что оно придает всему священному нравственный характер, то и обратно. Оно насыщает мораль священным началом, которое к ней не сводимо. Но окончательный ключ к решению этой проблемы мы получим только если к указанному противопоставлению добавим другое. Действительно, Напряжение между священником и пророком окажется не противоречием, а явлением совсем иного порядка, если только мы уделим достаточно внимания точному взаимоотношению двух последующих этапов в развитии еврейской религии. Они характеризуются двумя различными установками, которые на первый взгляд также кажутся противоречивыми. Но при более вдумчивом разборе становится ясным, что вторую из этих установок нельзя правильно понять, если не видеть, что она была с неизбежностью подготовлена первой и вовсе не явилась простой противоположностью к ней. Мы сейчас имеем в виду самозамыкание еврейства и его вселенскость. При одном упоминании этих понятий можно подумать, что второе представляет собою чистое отрицание первого. На самом же деле в этом втором понятии все останется невнятным, если видеть в нем только открытую религию, приходящую на смену религии замкнутой. Если этим ограничиться, то нельзя постичь самого важного в истории – Того, что придает ей смысл, а вместе с тем и единство. Можно сказать, что весь смысл истории Израиля заключается в открытии личного Бога, но открыть личность можно только если самому поддерживать с ней личные отношения. Возникновение израильского народа представляет собою, как мы видели, в полном смысле слова, первичное творение Слова Божие, которое ищет для себя собеседников человечестве, и его создает. Бог, Бог живой, не мог открыть себя бесформенной массе. Он мог явить свой лик, свое имя, как говорят семиты, только живому единству народа, сложившемуся благодаря общей истории и благодаря определенным отношениям между владыкой и служителем, между отцом и сыном. Отсюда связь между познанием имени Ягвы и принятием закона, между личным единством постепенно открывающегося Божьего лика и единством народа Божия, который сам постепенно принимает определенный образ в ходе истории, целиком управляемой самим Богом. Следовательно, от самозамыкания к вселенскости можно перейти отнюдь не путем упразднения народа Божия, а только его расширением, при котором он не только не теряет своих отличительных черт, но передает их другим, углубляя их и сам воспринимая их все глубже и глубже. Тот сон людей, который станет окончательно народом Божиим, Израилем по духу, отнюдь не будет уже тем скоплением людей, которое существовало до появления Израиля по плоти. Церковь Явится как полнота развития Израиля, такого развития, которое предварительно предполагает мучительный внутренний разрыв, но тем не менее означает свершение, а не устранение. И здесь мы снова встречаем тему, с которой нам уже пришлось иметь дело во второй главе чтобы народ божий окончательно мог быть собран воедино среди человечества расчлененного грехом сначала должно было произойти отмежевание должен был совершиться отсев суровость первоначального отделения была условием для завершающей чистоты и следовательно единства такая вселенскость которое не стало бы распылением и разложением, предполагало предварительное самозамыкание, выделение из гущей заблуждений и смешений в качестве необходимой предпосылки для подлинного воссоединения. Но что же именно выделило Израиль из массы и избавило его от пагубного многобожия? То же самое что отделило его от разлагающегося тела человечества, происшедшего от Адама, и подготовило его к образованию тела второго Адама, осуществляющего космическое примирение, сошествие к нему определенного присутствия, присутствия Божия. Моисей добивается от фараона разрешения для народа уйти в пустыню, чтобы встретить там своего Бога. Это присутствие ягвы у Израиля и знаменуется обрядовой религией. Весь священный элемент, содержащийся в религиозных установлениях народа, имеет единственной целью засвидетельствовать это особое присутствие ягвы, в силу которого и этот народ становится особым. Вспомним, что самое слово «священный» первоначально означает «выделенный особо». Поэтому не приходится удивляться тому, что человек, смелее всех предавший вселенский смысл понятию «завета», Также более всех настаивает на особом присутствии ягвы у тех, кто ему принадлежит. Это пророк-священник и Иезекииль. Новый и вечный завет, который им подчеркивается так, как больше никем, будет осуществлен тем и в том, кого уже Исая назвал Емануилом. Что значит с нами Бог. Сравним книга пророка Исаи, глава 7, стих 14. Книга Изакииля начинается особо таинственной, можно сказать, странной страницей. Родственная видению Исаи многими своими чертами, она, тем не менее, сразу же переносит нас в такую атмосферу которая вдвойне представляется иной. Вдвойне, потому что тут впервые религия Израиля и религия пророков выходят силою вещей за пределы палестинских рамок, и вместе с тем эта страница также впервые передает нам вполне разработанные символические видения, уже очень близкие к тому, чем становятся в дальнейшем апокалипсисы. На берегу реки Ховара, то есть в тех местах, куда основная масса изгнанников была согнана после взятия святого города вавилонским царем, видение овладевает пророком. Книга пророка Иезекииля, глава первая. Его первые черты по-видимому, заимствованы от тех образов, которые поражали взоры пророка в стране изгнания и плена. Живые существа, Хаим, который он описывает, сочетающими в себе тельца, льва, орла и человека, близки вавилонским херувимам, но здесь они как бы тонут в огненном явлении, который описывается с особо замечательной роскошью подробностей, всегда характеризовавшей богоявления Ягвы, в том числе и в видении Исаии. Это уже подготавливает нас к самой поразительной черте в видении Иезекииля. Для него, и в противоположность тому, что думали идолопоклонники, среди которых пророк был вынужден жить, херувимы сами по себе не составляют богоявления. Их явления при своих чудовищных размерах, представлявшиеся многобожию победителей как собственный образ священного начала, тут оказывается только опорой, несущей это начало. Над этими духами космических стихий, четырех элементов и планет, которые в вавилонской астрологии связаны между собою, так же, как и над сопровождающими их офанимами, колесами, кругами, снабженными множеством глаз и представляющими собою, может быть, тех страж, о которых впоследствии говорится в книге Еноха. Книга пророка Еноха, главы 6, 10, 14, 15, 16 и другие, а в особенности 82, управляющих вращением небесных сфер. Над всеми ими простирается подобие свода, как вид изумительного кристалла. Книга пророка Езекииля, глава 1, стих 22. Этот кристалл, сверхпрозрачный и вместе с тем непроницаемый ни для чего, кроме ослепительного сияния в нем самом содержащегося, представляет собою как бы символ невидимого, недосягаемого, неизреченного, который восседает или парит над ним тут действительно выражения, уже в немалом числе подчеркивавшие значение описания как аналогии и только аналогии, нагромождаются почти хаотически. Над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола, было как бы подобие человека вверху на нем. Книга пророка Иезекииля, глава 1, стих 26. Ясно, что этот образ, весь сотканный из света и огня, и окруженный необыкновенной радугой, нельзя рассматривать и тем более нельзя описать. Такое было видение подобия «славы Господней», — говорит в заключении пророк. Книга пророка Изекииля, глава 1, стих 28. Чтобы понять все значение этого необычайного явления славы Бога Израилева, ярче, чем когда-либо сияющий в стране, где сыны Израилевы находятся теперь в качестве пленников, надо обратиться к описанию другого видения, также оставленному нам и Езекиилем. Оно находится в восьмой и девятой главах его книги. Но некоторые современные критики склоняются к мысли, что оно составляет начало его пророчеств и относится к тому времени, когда пророк был еще в Иерусалиме до своего изгнания оттуда вместе с другими пленниками. Это видение, как и видение Исаии, происходит в храме. Но обстоятельства стали уже совсем иными. В этот последний период перед его разрушением храм словно ввергнут выдало поклонство. Можно сказать, что Израиль сам его осквернил до завоевателей. В отдельных помещениях святилища князья народа кодят различным божествам, напоминающим по виду пресмыкающихся, серафимам или огненным змеям. Книга пророка Иезекииля, глава 8, стихи с 10 по 12. А у северных ворот женщины оплакивают фамуза сирийского бога растительности. И вот тогда пророк видит, что присутствие Божие само покидает святилище, прежде чем в него вторгаются чужеземцы. Та же слава, пришествие которой на далекие берега мы только что видели, тут поднимается над святым местом, где она обитала до тех пор. Она проходит сквозь ворота храма, И в это самое мгновение ангелы распространяются по городу, чтобы особой печатью, тау, в котором впоследствии христиане стали видеть знак креста, отметить чело немногих, оставшихся верными. Потом слава, несомая на крыльях херувимов, покидает город и временно уходит на Елеонскую гору. Сравните книга пророка Иезекииля, глава 9, стих 11. Вероятно, оттуда она затем и отправляется дальше, чтобы вернуться к верным, когда они уже находятся в изгнании. Действительно, вот как пророк заканчивает свое повествование. «Так говорит Господь Бог. Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Книга пророка Иезекииля, глава 11, стих 16 Дальнейшее представляет собой одно из наиболее прекрасных обетований возвращения, восстановления и обновленного завета согласно взглядам Иеремии. Но сейчас нас интересует этот последний стих. Он дает нам ключ к пониманию необычного видения на реке Ховари, но также и традиционного культа и его внутреннего содержания, которое будет не угашено, а высвобождено упразднением самого этого культа. Божественное присутствие Приобщение Израиля к этой славе, хотя о ней было сказано устами пророка, что она не может быть передана никому, книга пророка Исаи, глава 42, стих 8 и глава 48 стих 11, вот тот очаг, который создает израильский народ как народ Божий, и поддерживает его бытие. Если только это присутствие, принявшее особой а потому и местный характер прекратилось бы, то не было бы больше Израиля. Но прекращение в некотором роде ощутимого присутствия в храме даст повод к еще гораздо более драгоценному присутствию и гораздо более прочному, не с массой, а с верными, с остатком, вернутым в пучину испытания, которое его очищает и готовит его к окончательному превращению в народ самого Бога. Тем, кто ему принадлежит, это присутствие уже может сказать то самое, что потом будет сказано устами Христа. «Лучше для вас, чтобы я пошел». Ибо благодаря этому страдание и смерть жестокосердного Израиля Подготовляет появление и словно подлинное воскресение духовного Израиля, посеянного дуновением Духа. Сравним книга пророка Иезекииля, главы 36 и 37. Кажущееся удаление, видимое отсутствие, Сравним жалобу неверных израильтян. «Не видит нас Господь, оставил Господь землю сию» глава 8 стих 12. Представляет собою завесу, скрывающую это гораздо более духовное и более близкое присутствие, открывшееся вере пророка, и этим и объясняется, почему народ должен был умереть, но так, чтобы его смерть могла стать источником новой и вечной жизни. Как необновленным представляется само по себе понятие присутствия Божия у Иезекииля, его невозможно понять, если его принять за плод собственного творчества пророка. Насколько очевидна переработка, которой его подверг Иезекииль, настолько же ясно и то, что уже раньше существовала определенная традиционная тема. Сама эта переработка, которую пророк, несомненно, стремится осуществить, говорит с достаточной ясностью, что он обрабатывает более древние данные. Тут мы встретимся с тем же историческим явлением, которое мы видели уже в начале этой книги, когда занимались словом. Бесспорно, Со всей полнотой своего значения слово является только у великих пророков. Но эти пророки работают на основе данных и коллективного религиозного опыта, возникновение которых совпадает с возникновением самого народа. Обратно, ясность, внесенную целым долгим творческим развитием, они проецируют на повествование об этом возникновении. То, что мы установили относительно слова, верно и относительно присутствия. Совокупность повествований, как элогистских, так и ягвистских, переносила на историю, несомненно, не ими созданную, свет, первоисточником которого была действительно эта история – но который во всей своей яркости не мог зажечься раньше великих пророков восьмого-шестого веков. Равным образом духовное наследие, доставшееся Иезекиилю, обнаруживается в так называемой священнической исторической записи. И то, что одушевляется и оживляется духом пророка, это те литургические традиции, на которых воспитался он сам, бывший священником, раньше, чем пророком. На этом стоит задержаться немного подольше. Современная критика, правильно установившая очень позднюю дату редактирования этой истории, подпиливает ветку, на которой сама же сидит, когда пытается представить саму эту историю плодом исключительного творчества тех, кто ее редактировал она уже слишком ясно выявила своеобразие религии пророков по отношению к чисто священнической религии, чтобы после этого иметь право счесть сами священнические записи за произведение, целиком созданное после пророков. Надо сказать и подчеркнуть без боязни. Как раз та схема религиозной истории Израиля, которую критика помогла выделить с большей ясностью, заставляет нас, напротив, утверждать самым категорическим образом наличие в типично священнических повествованиях чрезвычайно древнего и передававшегося по преданию ядра. Нет спора о том, что только под влиянием последних пророков ядро это могло так воспламениться религиозно, как мы это видим. Но если верно, что израильская традиционность проявляет тут свою творческую силу, то все же нельзя без внутреннего противоречия приписывать ей революционные новшества, не имеющие основ в далеком прошлом. Сопоставляя, как мы сейчас это сделаем, видение Иезекииля относительно присутствия и славы Божией в Израиле с теми священническими повествованиями, которые показывают действие того и другой на протяжении всей истории народа, мы сможем уяснить эти пророчества и посредством источников, из которых они подчеркнуты, и посредством их продолжающегося действия. Мы как бы его глазами перечтем священную историю, но это и есть та история, из которой родились его собственные видения. Когда народ Божий выведен из Египта, присутствие Божие, его не только сопровождающее, но и ведущее, проявляется в виде таинственного столпа, то облачного, то огненного. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Исход, глава 13. Это явление не только указывает путь Израилю, когда египтяне бросаются в погоню за израильтянами и настигают их, оно выступает как всемогущая защита. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян» и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Исход, глава 14. Нужно заметить, что в этом тексте появляется ангел Ягбы. Его загадочному образу столб служит как бы облачением. Можно сказать, что в этом ангеле присутствие Ягвы становится определенным в пространстве, отнюдь не теряя при этом своей трансцендентности. К этому же мы еще вернемся, но отметим сейчас же, что присутствие ангела воспринимается как равносильное присутствие самого Ягвы. Действительно, стих 24 гласит... В утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. Исход глава 14. Что это особая форма богоявления родственно той, которую в гораздо более развитом виде описывает Иезекииль, подтверждается псалмом 17 содержащим множество ссылок на переход через Черное море и на победу над египтянами, а вместе с тем упоминающим и Херувимов, совсем как и Иезекииль. Следует также отметить при реализме этих воспоминаний вполне первобытный характер этого богоявления. Вполне очевидно, что тут перед нами описание грозы в пустыне, что и было, может быть, исходной точкой культа Ягвы на Синайском полуострове. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвигнулись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него». Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И восел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим. Сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные, пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания Вселенной от грозного глаза Твоего, Господи от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Псалом 17, стихи с 8 по 18. Сравним. Вторая книга «Паралипоменон», глава двадцать Нет надобности настаивать на совсем особом размахе, которого это расточающее молнии богоявления достигает в момент, когда народ подходит к Синаю. Присутствие, до сих пор показывавшее ему путь и защищавшее его, теперь говорит к нему в лице избранника, Моисея, который и избран не столько по особой милости к нему, сколько для того, чтобы не подвергать весь народ ужасающему соприкосновению со священной грозой. И зашел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день — Возвал Господь к Моисею из среды облака. вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей, и сказал Господь Моисею: Говоря, Исход, глава 24, стихи с 15 по 18. Из всех этих текстов вытекает с несомненностью, что идея особого присутствия Божия в Израиле своей исходной точкой имеет необычайное явление. Бог, сначала открывший себя Моисею в пылающей купине, затем открывающий себя в грозах Синая, Заключил там союз с целым народом. Между этими двумя событиями он вывел народ из Египта и победоносно защитил его, сразив его врагов. Таким образом, хотя он и является богом пустыни и диких гор, но в первую очередь все-таки богом небесным, а потому и имеющим возможность являться повсюду. Ягвы стал спутником народа при его исходе, но это особое проявление, проявление именно в столпе огня и дыма, будет продолжаться и позже. Как Бог своим присутствием создал народ, так Он его и охраняет. Обреченный на долгие странствия по пустыне, этот народ живет в шатрах и Моисей на Синае получает повеление поставить еще один шатер для присутствия, которое теперь тоже отправляется в странствие вместе со своими новыми союзниками. Господь сказал, «Сам Я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами», то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Исход, глава 33, стихи с 14 по 16. В еврейском оригинале стоит даже не «ты сам», а «твой лик», «лик Ягвы». По-видимому, это не что иное, как другое наименование ангела Ягвы, о котором мы уже говорили. Но это наименование ясно показывает, что тот, кто посылает этого ангела, сам присутствует в нем. О том, как в дальнейшем проявляется это присутствие, мы узнаем в момент, когда сооружается для него обиталище, скиния, сооруженное Моисеем по образцу тех шатров, которые он видел в горах. И покрыло облако скинию собрания, Огель Моэт, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в Скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла Скинию. Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их. Исход ⁇ глава 40 стихии с 34 по 38. В этой скинии собрания мы находим еще один дополнительный символ присутствия. Нечто, напоминающее таинство соответственно чудесному явлению славы. Этот символ, или, если угодно, это таинство, это ковчег. Независимо от того, является ли слава или не является, ковчег остается постоянным знаком присутствия до того дня, когда он исчезнет промыслом Божиим. В то именно время, когда и само присутствие уйдет, чтобы переселиться в иную и более совершенную обитель. В той же самой 25 пятой главе Исхода, где Моисею дается повеление поставить скинию, ему говорится и о том, что он должен водворить в нее ковчег, Несмотря на довольно точное его описание, которое дается в этом месте, приходится признать, что ковчег остается для нас весьма таинственным предметом. Речь идет о ящике, более или менее похожем на гроб, и по форме, и по размерам. Но на нем или по сторонам от него стоят две фигуры херувимов с крыльями, сложенными над его крышкой. По-видимому, существенно неподвижность этого ящика. Для этого шесты из дерева сетим акации вставлены в кольца, приделанные к ковчегу, и даже когда он остается на месте, эти шесты не позволяется удалять. Действительно, их не осмелится убрать даже тогда, когда ковчег будет установлен уже на постоянное место, В Иерусалимском храме. Третья книга Царств, глава 8, стих 8. Отныне ковчег представляется точным местом присутствия Ягвы. Еще точнее, местом этого присутствия считается пустое пространство, заключенное между возвышающимися над ковчегом Херувимами. В книге Левит Ягвы. Прямо говорит Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил в освятилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Левит, глава 16, стих 2. Это представление о пространстве на определенном присутствии проходит через всю Библию. В самых различных молитвах встречается, например, выражение ⁇ Ты, восседающий на херувимах ⁇ Книга пророка Авакума, глава 3, в тексте 70, книга пророка Даниила, глава 3, там же, и в псалмах 17, -м, 98, -м, И Второй книге царств, глава двадцать Также и Моисей слышит голос Божий, раздающийся с крышки ковчега. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Говорится в исходе. Глава 25, стих 22. А в книге чисел подтверждается, когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов. И он говорил ему. Числа, глава 7, стих 89. Можно отметить, что это совпадает также с тем, что Исайя рассказывает о своем видении и с теми словами, которые он услыхал в храме. Книга пророка Исайи, глава 6. Этому присутствию, пространственно определяемому для Израиля на крышке ковчега и проявляющемуся в светящемся облаке, В умозрительных построениях раввинов дается впоследствии особое наименование. Они его называют словом Шекина, производным от корня Шакан, что означает пребывать как бы под шатром. Хотя в своем способе выражения, становящемся в высшей степени иносказательным, как только речь заходит о божестве, они порою и обозначают шикину. Словом «Слава» — книга пророка Захарии, глава 2, стих 9. Все же у них достаточно часто подчеркивается, в полном согласии с библейскими повествованиями, что Слава — не Шекина, а только ее оболочка и как бы ее отблеск на творении. Сама Шекина, хотя и сообщает себя человеку, в то же время и ускользает от него». Она скрывается в облаке в то самое время, когда открывается в сиянии славы. В конечном итоге она, может быть, лучше всего символизируется этой пустотой между крыльями херувимов, пустотой, которую даже серафимы не дерзают испытывать. Ангел Ягвы, Лик Ягвы и Шекина, в равной мере сияющая и сокровенная, представляют собою как бы три наиболее таинственных изображения присутствия, и таинственность их возрастает по мере того, как они все более подчеркивают его реальность. Таким образом, это присутствие, до такой степени реальное, вместе с тем остается присутствием того, чья потусторонность и верховная свобода тут же утверждаются все более и более. Но мы уже сказали, что и сам ковчег, на котором оно восседает, ставит перед нами немало проблем. Их стоит по меньшей мере перечислить, так как это лучший способ уяснить себе, в меру возможного, тайну реального присутствия Божие у его народа, что и есть шикина Ставился вопрос. В чем основной смысл существования ковчега? Чем определялся его священный характер? Почему в самом деле был нужен этот ящик, чтобы выявить место присутствия? Некоторые тексты второзакония как будто наводят на мысль, что ковчег оттого был священен, что он содержал скрижали данного на синае закона. Сравним второзаконие Глава десятая, стихи с первого по пятый. Однако представляется несомненным, что сводить все только к этому было бы рационалистическим истолкованием, которое не может совпадать с первоначальными воззрениями. Поэтому некоторые критики готовы были счесть само это объяснение за позднейшую попытку оправдать тот факт, засвидетельствованный исходом, Глава 25, стих 16, что в ковчеге содержалось свидетельство, запечатленное на камни. По этой теории в более развитую эпоху это положение стали себе так объяснять при виде камней, на которых закон был начертан Богом. Первоначально же дело было просто в священных камнях, признававшихся таковыми, по иррациональным причинам. Не были ли это те весьма загадочные урим и тумим, которые служили для гаданий? Тут к тому же видно, как мог произойти переход от оракулов, получавшихся посредством метания жребия, к представлению о словесных оракулах и далее к устному закону, наконец, записанному по божественному повелению. Эта гипотеза может казаться заманчивой, но она слишком много места отводит одним только предположением. С еще большим основанием тоже надо сказать о другой гипотезе, которая, исходя из формы ковчега, видела в нем настоящий гроб божества, как в мифе Азириса, первоначально содержавший какой-либо ксуанон, грубое изображение ягвы. Либо под видом быка, то, что в Библии ошибочно называется «золотым тельцом», было в действительности быком. Либо под видом человека, ведь и Иезекииль видел Ягвая среди херувимов, как бы подобием человека. Здесь мы уже в области чистой фантазии, без всяких точек опоры в текстах или в археологии. В действительности. Впечатление, остающееся от всех между собой согласных текстов, заставляет нас останавливаться не на том, что могло быть в ковчеге, а на том, что было на нем. Ковчег священен от того, что он — место присутствия Ягвы, но это присутствие предполагается на его крышке. Нет ни одного письменного памятника, в особенности среди тех, которые по-видимому связанные с самым первоначальным преданием, где выражалось бы или даже косвенно проявлялось бы какое-либо иное представление. Поэтому лучший способ понять символизм ковчега это не задерживаться на его форме ящика, а видеть в нем только престол, притом престол, о котором прямо говорится, что он пуст. После этого уже второстепенная подробность, что внутри этого престола была полость, в которую можно было класть священные предметы, скрижали закона или сосуд с манной и жезл аарона. Об этом достаточно красноречиво говорит уже и само разнообразие этих священных предметов, как и возможность, что они были там не единственными, а, может быть, и не первыми. В конечном итоге смысл ковчега, без сомнения в том, что над израильским народом царит незримое присутствие, присутствие незримого царя, ставшего для Израиля преемником фараона, который на своем престоле претендовал быть видимым божеством, неким богоявлением. Что касается Шикины, царствующей над Израилем, то ее единственное возможное богоявление и есть светящееся облако. Но в нем господствующее присутствие скрывается в такой же мере, в какой проявляется. Бог, явленный откровением, оказывается в то же самое время Богом сокрытым. После этого не лишено интереса, что в ковчеге поместили скрижали закона, а также манну. Вполне ясно, что Слово Божие, то самое Слово, которым создается Завет, представляет собой важнейшее проявление присутствия Бога в Израиле. В раввиническом предании «Шекина» и «Слово» тесно связаны между собою. Где двое или трое читают закон, там «Шекина», посреди их, говорили раввины. И эту формулу Христос имел в виду, когда сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. А с другой стороны, Шекина понималась раввинами как сверхъестественная пища, как хлеб ангелов. Надо ли настаивать на очевидной непрерывности развития этих тем в Слове Божием и в Евхаристии, понимаемых как два основных проявления присутствия Божие во Христе для Церкви? Даже и жезл, положенный в ковчег, наводит на мысль о тождестве Шекины с Малькутом, последним из сифиротов, который в каббалистическом предании – подводит итог всем остальным и тем самым означает царство Ягвы. С христианской же точки зрения Христос ведь в себе самом приносит присутствие царства. Даже Он Сам есть это царство, по выражению Оригена. В том же разряде идей Отметим, что ковчег, будучи престолом, вместе с тем представляет собою и жертвенник. В этом смысле перевод «семидесяти» и называл его золотую крышку «очистилищем». Действительно, его первосвященник раз в году окроплял кровью в целях искупления, Надо ли напоминать в подробностях все выводы, которые в дальнейшем делает из этого послания к евреям, применяя к кресту и к вознесению Иисуса Христа все то, что в ветхозаветном богослужении относится к жертвоприношениям? Послание к евреям, глава 4, стих 14, и дальнейшее исходит из аллегорического истолкования Левита. Сравним исход Глава 30, стих 10. Последнее развитие этих тем мы находим в христианской символике Этимасии, пустого престола, ожидающего царя веков, который в византийскую эпоху почти всегда изображался над алтарем и над священнослужительской кафедрой. Чтобы лучше понять, какое значение имело для благочестия и для всей жизни народа Шикина, принимавшее поклонение на крышке ковчега, надо хотя бы бегло просмотреть всю историю ковчега в Израиле. Как мы уже видели, при его скитаниях по пустыне его вели движения и остановки ковчега, которые, в свою очередь, вызывались согласно повествованиям движениями облака славы. В книге «Чисел» сохранены те ритуальные формулы, которыми вместе с трубными звуками Моисей сопровождал начало шествия и остановку левитов, несших священный предмет. «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Книга чисел, глава 10, стих 35. 67-й Псалом представляет собой великолепное развитие этой древней формулы. В нем снова проявляется ощущение непобедимой мощи, обеспеченной народу в борьбе тем священным предметом, который он носит с собой. Это подкрепляется и многими другими эпизодами, на которые мы укажем в дальнейшем. Другая формула, в свою очередь, предполагает очевидно, что ковчег отправляется в обычном порядке в поход, после которого он возвращается в среду народа. «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Книга чисел, глава 10, стих 36. Переход через Иордан и вступление в землю обетованную, изложенные в третьей главе Иисуса Навина, представляют собой первые деяния, подтверждающие сверхъестественную силу ковчега Ведущего и охраняющего Израиль. Воды реки расступаются под ногами несущих его священников и не возвращаются на свое место, пока те остаются в русле. Но навеки памятным примером победы, одержанной в пользу Израиля силой ковчега, остается, конечно, взятие Иерихона. Его стены рушатся вместе с его защитниками не после обыкновенного сражения, а после торжественного шествия, когда ковчег обнесли вокруг города, символизирующего вражду к Ягве и к его народу. Надо, однако, обратиться к циклу рассказов, связанных с пророком Самуилом, чтобы понять складывающуюся вокруг ковчега совокупность очень разнообразных и очень изобильных чувств. Замечательное повествование о призвании Самуила, первая книга царств, глава третья, показывает лучше всяких пояснений, до какой степени доверчивой внутренней близости и ревностного преклонения мог возвыситься благочестивый израильтянин благодаря присутствию ягвы. Достаточно сравнить с этим одну из самых чисто религиозных страниц греческого язычества, а именно оставленную нам Еврипидом картину жизни маленького иона в святилище, чтобы почувствовать трансцендентность еврейской религии. В этом контрасте чисто личный характер отношений с Ягвы поражает не менее чем священное величие того, кто «восседает на Херувимах». Первая книга царств, глава 4, стих 4. Сразу после этого пленение Ковчега при неудачном сражении с филистимлянами, где израильтяне несли его с собой в качестве всесильного фетиша, уже намечает ту тему, которая впоследствии с такой определенностью подчеркивается у Иеремии. Вразрез тому, что думали о ханаанских валах, присутствие ягвы отнюдь не охраняет автоматически тех, кому оно дано. Если в борьбе за осуществление полученных ими обетований они и могут ожидать всего от веры в того, кто их сопровождает, эта вера все же ни в какой степени не представляет собой суеверной страховки. Однако чудеса, вызываемые ковчегом у Филистимлян и заставляющие их вернуть его, как и те чудеса, которые при его возвращении поражают вессамитян за их непочтительное любопытство, в своей первобытной непосредственности позволяют нам ощутить тот трепет, на наличие которого, в основе всякого религиозного чувства, так верно и убедительно указал От. Но как в горестном сокрушении престарелого Илия при потере народной святыни, так и в радости, вызванной ее возвращением, в изумительной поэзии этой перевозки, предоставленной священным коровам, которые сами направляются к Вевсамису, это первое впечатление сочетается со всеми сокровищами благочестия уже в этот начальный период развития, сосредоточивавшимся, как видно, вокруг ковчега. Затем мы видим, как Самуил использует этот опыт покинутости Богом для того, чтобы добиться очищения Израиля. Когда возвращенный ковчег останавливается на какое-то время в Кириафеариме, пророк заявляет, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Первая книга царств, глава 7, стих 3. Можно сказать, что это вкратце тот самый вывод, который впоследствии, развивая Иеремию, Иезекииль делает из вавилонского плена и из как будто связанной с ним богоставленности, И действительно, повествование тут заканчивается тем, что присутствие дает свое покровительство смиренной вере, предварительно отказав в нем горделивому суеверию. В этой эпопее Ковчега высшая точка достигается в эпизоде его перенесения в Сион. Давид этим завершает дело завоевания Ханаана, устанавливая залог присутствия, обеспечивающего Израилю господство над этой страной в том самом городе, где это господство закрепляется. Повествование об этом перенесении и водворении словно раскрывает во всем ее блеске ту захватывающую радость, которая снова по выражению Отто, составляет дополнение к священному страху. Сравним книга царств, глава 6, эпизод Созы, пораженным за то, что он дерзновенно простер руку к ковчегу, показывает в достаточной степени, как неразрывно связанными остаются оба аспекта. Но надо обратиться к замечательному 131-му псалму, составленному без сомнения для празднования памяти об этом событии, чтобы найти окончательное выражение ликования и трепетного доверия, которое Израиль черпал в этом присутствии, окончательно утвердившим свое жилище у него. Радость, вызванная в Иерусалиме известием о нахождении ковчега в Кириафиариме, и затем его восхождение к новому местопребыванию, которое должно стать окончательным, как будто ставят этот последний эпизод и присутствия вместе с его народом в связь с великим богоявлением, составляющим всю надежду Израиля. Долгие скитания, начавшиеся с Авраамом, кажутся законченными, Страна обетованная, земля Ягвы, дана Его народу, и в этой стране Он Сам, наконец, проявляет Себя, чтобы навеки обеспечить Ему обладание ею. Образование народа Божье кажется завершенным, строительство Святого Града — законченным. Не обитает ли отныне божественное присутствие со всеми источаемыми им несравненными благами в самом очаге собрания как бы краеугольным камнем святилища крепости где его будут хранить под сенью самого восседающего между херувимами. кажется что всем этим восхитительным упованием дается подтверждение в тот момент когда бог принимает от соломона то что он отказался принять от Давида. Построение постоянного храма вместо простого шатра, в котором присутствие обитало до сих пор, как бы странником, готовым в любое мгновение двинуться в путь. При освящении Соломонова здания можно было подумать, что все свершилось, и, по-видимому, так думали действительно. Как говорил царь в своей молитве, имя Ягвы имеет отныне жилище на земле. Третья книга царств, глава 8, стих 29. Конечно, и это снова говорится именно в этот момент, Ягвы как таковой, противоположность земным богам Ханаана, не может иметь иного жилища, как только на небе. Но его имя. Высшее выражение его присутствия после ангела, Лика и «шекины» — выражение более духовное и более личное, чем все остальные, будет отныне там, где средоточие Израиля. И действительно облако славы в последний раз не сходит и наполняет святилище. Тогда Соломон подводит итог. Всей этой истории в самых кратких словах, утверждающих одновременно трансцендентность и имманентность, якбы в их предельной парадоксальности. Господь благоволит обитать во мгле. Стих 12. Именно из этого свершения исходят великие видения и но они начинаются его кажущимся опровержением. Нет, Ягвы не утвердил навсегда свое жилище в храме Соломоновом. Следовательно, и храм этот не неразрушим, и строительство Сиона не окончательно, как и утверждение Израиля в земле обетованной. Как мы видели, Шекина, изгоняемая неверностью народа, готовится сама покинуть святилище. Тогда город будет взят и разрушен, а обитатели его будут изгнаны. Означает ли это, что грандиозная надежда, порожденная историей народа, рушится? Как раз наоборот. Еще раз, присутствие которого так желали и которая казалась до такой степени удовлетворившим все, уходит лишь для того, чтобы дать место присутствию еще более совершенному. Момент покинутости первым и есть тот самый момент, когда для веры уже зарождается второе. Присутствие ушло из Сиона только для того, чтобы стать незримым и тем более близким и создать нерушимое святилище, для удрученных, обездоленных, гонимых. И это семя будет прорастать. С ними присутствие вернется, и при этом последнем возврате радость от возвращения ковчега в Кириафиарим или от его первого установления в Кириафиариме будет словно замена новой радостью, несравненной и на этот раз неугасимой. Иерусалим будет восстановлен, и народ вернется в него. Он снова воздвигнет святилище, при том такое, которое уже никогда не будет осквернено. Ибо это будет уже народ, перерожденный испытанием, которому присутствие, также преображенное, даст себя самое в сиянии животворящего света, отныне недоступного сумеркам. Действительно. Вот полная надежда видения славного присутствия, которым заканчивается книга, начавшаяся полным веровидением сокровенного присутствия у пленников. Пророк видит святой город и храм восстановленными в идеальном совершенстве. Тогда ангел, показывающий ему все это, берет его и приводит к воротам к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходило возвестить гибель города и видение подобные видениям, какие я видел у реки Хавара. И я пал на лицо мое, и слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных к востоку, и поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне «Сын человеческий! Это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Книга пророка Иезекииля, глава 43, стихи с 1 по 6. После того, как присутствие снова вошло в ворота, через которые никто больше не должен проходить. Книга пророка Иезекииля, глава 44, стих 2. Символический источник начинает течь из-под порога. Книга пророка Иезекииля, глава 47. Он обращается в поток, который разливается по всей Палестине и превращает ее в Божий сад, настоящий рай. Можно сказать, что своим видимым возвращением к людям Бог восстанавливает творение в его первоначальной целостности, оживляемой собственной жизнью Творца. На этой возрожденной земле новый Израиль, окончательный народ Божий, которому предстоит утвердиться здесь навсегда, будет охватывать не одних только израильтян по плоти, Все иноплеменники, которые захотят присоединиться к Нему, будут приниматься на равных правах и будут считаться наравне с двенадцатью коленами Израилевыми. Книга пророка Иезекииля, глава 47, стихи с 21 по 23. Последняя часть книги Исаии является откликом этих новых прозрений и развивает один за другим вытекающие из них выводы.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 на трепещущего пред Словом Моим. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, вселюбящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, утешаться и наслаждаться при преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь. Вот я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках буду носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше и кости ваши расцветут, как молодая зелень. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамени, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, в Пулу и Луду, к натягивающим лук, в Тубалу и Явану,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 так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Книга пророка Исаии, глава 66. Совершенно ясно, что содержание этих обетований – проявление присутствия, наконец становящееся полным, воссоздание святого града, совершаемое им сверхъестественным путем, собирающийся тут новый народ, в котором очищенный Израиль сплотит избранных всех народов, воссоздание всей Вселенной вокруг Сиона и для святого народа. Все это безмерно превосходит, пусть даже очень радостную, действительность освобождения, возвращения и восстановления. Таким образом, с самого начала не может быть сомнения в том, что временное возрождение, происходящее благодаря Киру, персидскому покорителю Вавилона, представляет собою всего только предзнаменование и залог надежды. Тем более, что сама идея присутствия — преобразованная первыми видениями Иезекииля, заранее превосходило все возможности всякого восстановления, ограниченного земными условиями. Неземному храму было вместить то явленное присутствие, которое, еще оставаясь незримым, само стало святилищем для удрученных и плененных. Сам Иезекииль Мог бы это вообразить меньше всех. В самом деле, вот что он пишет, развивая черты уже установленные Иеремии, чтобы изобразить тот союз, который должен быть скреплен вернувшимся присутствием. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили Его, и узнают народы, что я. «Господь, — говорит Господь Бог, — когда я явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце платяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, а я буду вашим Богом. Книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 23 по 28. Здесь, очевидно, описывается та же реальность, что была описана выше. Но то, что там было нам представлено в образах восстановленного храма и обитающего в нем присутствие, теперь становится внутренним явлением в сердце каждого человека, на которого сойдет дух. Это и развивается затем в следующей главе, где вместе с тем подчеркивается, что речь идет действительно о том же самом восстановлении Израиля, на которое в других местах указывалось в выражениях града строительства, тогда как тут оно выражается в понятиях новой, сверхъестественной жизни. В самом деле 37 главу книги занимает видение сухих костей, и Езекииль призывается произнести на них пророчество, то есть божественное слово. Тогда эти кости, представляющие собою дом Израилев, сближаются, соединяются, покрываются плотью. Наконец, сам Дух Божий, вызывавший творческое слово в устах пророка, входит в них, и они оживают. Иными словами, Израиль, который был покинут присутствием и от этого умер, не только будет снова оживлен, но будет призван к высшей жизни, к участию в жизни самого Бога, благодаря присутствию уже не только с Ним, но и в Нем. Известно, каким образом тема храма и тема воскресшего тела были впоследствии соединены Христом. разрушьте храм сей, — говорит он, — и я в три дня воздвигну его». И евангелист добавляет, «Он говорил о храме тела своего». Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 19 по 22. Тему, таким образом, объединенную расширяет святой Павел, Распространяя ее от Христа на всех живущих во Христе, которым Он говорит: Вы тело Христова, а порзань члены. Перед этим же у него сказано: Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И еще Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 27, глава 3, стих 16 и глава 6, стих 19. А заключение всему этому не дано ли оно в откровении Иоанна Богослова? Там, в Святом Граде, куда стекаются все народы, нашим взором открывается живая личность, невеста Агнца. И в этом Граде, называемом также Скинией, Бога с человеками, нет храма, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего». Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Откровение Иоанна Богослова, глава 21. Глава 6. Религия мудрых. Иов и отрок Ягва. В самом точном смысле священным или сверхъестественным элементом среди религиозных понятий Древнего Израиля является идея присутствия Бога среди Его народа, которую мы попытались глубже разработать в предыдущей главе. Мы видели, как на исходе пророческой традиции Иезекииль овладевает этим понятием столь первичным и основоположным в Израиле, и окончательно развивая его в чисто духовную сторону, превращает его в главный очаг израильской веры и надежды. Со своей стороны историки священнической школы, используя в одной и той же связи символы ковчега и облака, истолковывают это понятие как живую душу и словно двигатель народной истории. После них, Умозрительные построения раввинов, современников Господа Иисуса Христа, сосредоточивают на этом понятии как мистику, так и богословие еврейства. Уточняя его, чтобы сделать из него центр всей своей системы, они, как мы уже говорили, дают ему определенное имя, замечательным образом подводящее итог всему тому, что Иезекииль стремился объединить свободе, неприступные трансцендентности Бога Живого, но вместе с тем и невообразимые реальности его добровольного нисхождения, его любвеобильной имманентности с Израилем и в Израиле. Они это называют Шикиной от глагола, означающего по-еврейски «обитать под шатром». Именно так Бог представляется присутствующим в Израиле. Как странник, всегда остающийся чуждым этой земле, и тем не менее самым реальным образом близкий своим людям, как их спутник, сопровождающий их во всех их скитаниях. Впоследствии святой Иоанн, чтобы выразить воплощение, использует то же выражение, всего лишь пересказывая его по-гречески. Буквально это означает «слово стало плотью и поставило шатер свой среди нас». Однако параллельно с разработкой у пророков того наиболее сверхъестественного, что имелось у Израиля, происходит также развитие совершенно иного порядка, к которому нам теперь необходимо вернуться. После наиболее религиозного оно кажется, наоборот, наиболее мирским в израильском мышлении. В Противоположность шикини, то понятие, которое тут господствует, кажется на первый взгляд настолько натуралистическим, что даже трудно понять, каким образом оно нашло себе место в Слове Божьем. Имеем в виду премудрость, которой нам теперь и предстоит заняться. Все же надо с самого начала наряду с этим исходным контрастом подчеркнуть и удивительную конечную согласованность. Несмотря на свое чисто земное происхождение, израильская премудрость под конец сливается с высшими откровениями пророческого слова. На этой вершине в слове апостола Иоанна и в том самом стихе, который мы только что привели, представляющим собою как бы ключ к его Евангелию, премудрость присутствует рядом с Шикиной. Более того, та и другая сливаются. Ведь уже и в одной из последних книг премудрости ей приписываются слова, как будто заранее являющиеся отзвуком стиха апостола Иоанна. «Создатель всех повелел мне...» и произведший меня указал мне покойное жилище и сказал «поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». Сирах, глава 24, стихи 8 и 9. Что же такое еврейская премудрость? Нет ничего более поучительного и увлекательного, Чем проследить созидание и постепенное преобразование этого понятия в истории Израиля? В Израиле премудрость появляется вместе с царской властью. Как и эта последняя она заимствована извне, поэтому не приходится удивляться, что она долгое время имеет вид чужеземки. Над то и над другой тяготеет первоначальная двусмысленность которая не без труда, но победно преодолевается в дальнейшей истории. Мы помним, что в самом начале царская власть натолкнулась в лице пророка Самуила на осуждение, вынесенное ей божественным словом. Также и премудрость, представляющая собою как бы душу этого устроения народа Божия в гражданственности, увенченной именно царской властью, на первых порах представляется своего рода падением с неба на землю. Когда от пророков восьмого-седьмого веков переходишь к изречениям приблизительно современных им мудрецов, собранным в книге притчей, то получаешь такое впечатление точно потерян контакт с тем присутствием, которое отличало Израиль от других народов, вместо того, Самые плоскоземные заботы тут как будто завладевают всецело вниманием. Не то ли это самое, чего опасался Самуил? Не отвратился ли дух Израиля от Яговы и от им данного святого призвания, чтобы приспособиться к мыслям и интересам других народов? Однако, как Самуил, движимый самим Богом, в конце концов принял и осветил царскую власть, тем самым вкладывая религиозный смысл в утверждение народа Божия на земле, так и премудрость, привившись на израильской почве, приносит в конце концов такой плод, у которого мы снова находим все благоухание пророческого духа. Дело в том что в граде, который она постепенно созидала, сам Ягвы стал тем временем и строителем, и краеугольным камнем. Премудрость, как мы сказали, связана с царской властью и с совокупностью установлений, имеющих в царской власти свой источник и свое средоточие, у Израиля так же, как и у остальных семитов. Надо вспомнить, что в Египте или в Ассирии царская власть впервые объединила то, что раньше было только разнородной массой семей или племен, подчинявшихся лишь одной природной власти своих отцов или старших вроде. Чтобы этого достичь, царская власть по необходимости сопровождается целой организацией чиновничества, позволяющей ей как бы всюду присутствовать. Именно это Самуил говорил израильтянам. «Сыновей ваших он, царь, возьмет и приставит колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя начальниками и пятидесятниками». И так далее. Первая книга царств. Глава 8, стихи 11 и 12. Потому что царь был бы ничто без тех, кого потом начинают называть царскими людьми. Только они позволяют царской власти быть действенной там, где прежде власть главы семейства присутствовала непосредственно. Но тут возникает проблема. Как должны производиться набор и подготовка этих царских людей, для совершенно новых задач и ответственности, таких же новых, как и опирающаяся на них власть. Потребности того, что мы теперь называем администрацией, неизбежно ведут к образованию также совсем новой касты. Она складывается благодаря постепенно накопляющемуся и все более систематически передающемуся коллективному опыту. Этот опыт, объединенный и введенный в определенное русло, это и есть премудрость. Таким образом, премудрость начинается, как изучаемое на ощупь искусство управлять людьми. Она возникает из тех, кто играет щекотливую роль посредников между верховной властью и многочисленным народом, с его скромными запросами во всех их подробностях. Она вырабатывается ими для собственного пользования, чтобы уроки и их неудач, и их успехов не пропадали зря. Им она будет служить и к тому, чтобы в меру возможного предохранить их преемников от повторения их собственных первоначальных промахов. Занимаются они этим не из чистого альтруизма. С одной стороны, царь заинтересован в том, чтобы ему служили как следует. Но с другой стороны, сила родственных связей, неизбежная при образовании каст такого рода, в свою очередь побуждает их готовить себе преемников из своих собственных детей. Становится понятным, что премудрость, будучи искусством управлять от имени царя, Вместе с тем, и с самого начала, вырабатывает в себе также и черты искусства просто преуспевать в жизни. Однако другая тенденция, столь же естественная в ее развитии, дает ей направленность к менее узким точкам зрения и даже поднимает ее выше ее первоначальных чисто утилитарных целей. Управляя людьми, узнаешь их так же, как руководя делами, Открываешь действительность. Любой более высокий ум скоро начнет находить настоящий интерес в этом знании, которое приходит само, хотя его и не искали заранее. Более дальновидный интерес, который это знание представляет даже для узкопрактических целей, побуждает преследующего эти цели человека, если только он достаточно рассудителен, все больше и больше заниматься такой умственной деятельностью. А попутно, в силу самой природы человеческого духа, он приучается все больше и больше ценить это знание само по себе. Так созидается премудрость, все время раздираемая между одной тенденцией, стремящейся сделать из нее всего только искусство преуспевать, Весьма далекая от духовности или даже от нравственности и другой тенденцией, влекущей ее к бескорыстному познанию человека и мира. От метафизики до ловкачества она покрывает все поле человеческого опыта, постепенно распределяемого мышлением, но всегда в связи с вполне определенным практическим интересом, к поведению людей, будь то с точки зрения высшей мировой политики, будь то в пределах мелочных комбинаций между интриганами и карьеристами. Школы премудрости — это первоначально те же царские канцелярии, неизбежно располагающиеся в передних всех царских дворцов. Во многом они напоминают некоторые современные высшие училища политических знаний. Это учреждения, предназначенные пополнять бюрократическую касту, где старые знатоки передают молодежи свое знание и дел, основанное на эмпирических, но глубоко продуманных данных. У крупных соседей Израиля, в Египте или в Ассирии, царская власть определилась и утвердилась задолго до своего перенесения к нему. Поэтому и премудрость созидалась там в течение долгого времени. Ввиду уже известной нам связи между ними, не приходится удивляться, что, например, у Соломона, сознательно подражающего монархам Нила или Месопотамии, премудрость содержит множество черт, заимствованных из ассирийской премудрости Ахикара или из египетской премудрости Аменемопе, говоря только о двух наиболее характерных источниках. Но тогда понятными становятся и опасения старого пророческого духа в Израиле в момент, когда у него намечается появление царя. Ведь где царь, там и царские люди» а где царские люди, не обязательно ли появится там и человеческая мудрость, слишком человеческое, вытесняющее Слово Божие? И все же, несмотря ни на что, Божественное Слово допустит сближение. Лучше того, оно примет на себя почин союза, и в конце концов его соперница станет его свидетельницей будет им даже удочерена, притом подобно тому, как совершается усыновление детей Божиих не только по имени, но и в самой действительности. Каким путем это делается? Отметим, что премудрость, как бы ни была она реалистична и позитивна в начале, тем не менее была связана с религией, уже по одной и той причине, что она была связана с царской властью. Это было так безотносительно к ее введению в Израиле, потому что везде у семитов царь был как бы явлением божества. Разумеется, религия, о которой речь шла до сих пор, была той или иной формой натуралистического язычества. В силу этого, требуя от хорошего чиновника, от идеального писа, чтобы он был прежде всего благочестив, а сирийское или египетская премудрость, обязывала его, может быть, только к суеверному формализму, к религиозности магического типа, в свою очередь грубо-утилитарной. Но едва премудрость проникает в Израиль, как происходит немедленно решающее превращение. Так же, как царь из сына Ваала стал помазанником ягвы, царские люди тоже начинают говорить самим себе, что начало мудрости – страх Господень. Книга притчи Соломона, глава 1, стих 7. Ибо премудрость проникает в Израиль приблизительно в то самое время, когда влияние пророческого слова вызывает с реформой Иосии, определенной второзаконием, полную перестройку жизни и умонастроения народа. Эта реформа целиком вдохновляется желанием ввести в нравы и даже в учреждения важнейшие элементы изучения великих пророков. Поэтому не приходится удивляться тому, что израильский книжник, составивший как бы основную вытяжку изучения мудрецов, автор Экклесиаста, внезапно дает разочарованному скептицизму, всегда составляющему последнее слово чисто человеческой мудрости — Следующее совсем неожиданное заключение. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Книга Эклезиаста, глава 12, стих 13. Таким образом, вечная юность, поток божественного вдохновения прикасается к сокровищу мудрецов и обновляет его в тот самый момент когда оно рушится под тяжестью накопленных в нем опыта и размышлений, то есть когда на него надвигается обычный конец тех культур, которые остаются только человеческими. Замечательно к тому же и может считаться делом промысла Божия, что премудрость, едва привившись на израильской почве, лишается на ней своего непосредственного земного назначения. Уже с начала VI века еврейскому царству приходит конец, и нет больше ничего и никого, чтобы пытаться вести в Иудеи ту низменную политику, которую бичевал Исаия. Еврейские верхи в изгнании или в плену, независимость Израиля уничтожена полностью и его свобода возродится уже лишь в рамках персидской сатрапии. Что же теперь станет с премудростью? Накопленные в ней опыты размышления не могут так легко рассеяться или потеряться. Но именно тогда, когда она уже достаточно пропитана для этого дуновением егвизма, она и поднимется выше своего земного назначения, которого у нее больше нет. Те, кто пережил крушение своей собственной власти, берутся теперь за проблему правления Божия. Уже религиозная по своему духу, премудрость станет таковой же и по своему назначению. До какой степени она на самом деле становится такой, показывает книга Иова. Можно сказать, что в этой книге мы видим премудрость, критикующую себя саму с такой глубиной, которая означает величайший шаг вперед даже по сравнению с религией пророков. Иов воспитан в той еврейской премудрости, которая в трепете перед Ягвы берет начало и все для человека в исполнении его заповедей. Кажется, что она освещает ему Путь и укрепляет в нем старую израильскую уверенность, что счастье в верности ягвы. Но вот несчастье обрушивается на безвинного Иова и словно нарочно поражает его тем сильнее, чем на нем меньше вины. Иов повторяет тогда вопль Эклесиаста: «Зачем жить?» Книга Иова, глава третья но у него это звучит совсем по-другому. Тут это уже не человек, присыщенный мирской жизнью и на склоне лет утешающийся в религии. Тут это прежде всего живое существо, всеми своими силами сопротивляющееся боли. И это верующий, который видит, что он думал мудростью поддержать свою веру, а она обратилась против него. Его друзьям легко говорить ему, в чем ты сам наставлял других. Книга Илва, глава 4. В том, что счастье является непременной наградой добродетели, и что Бог наказывает своих только так, как это может делать мудрец, для того, чтобы сделать своих детей лучше и тем самым обеспечить им больше счастья. Книга Илва, глава 5, стих 17. Как же ты, подвергаясь испытанию, уже не умеешь наставлять самого себя своим же учением? На этот довод, которым Елифас побивает его точно его собственным оружием, страдающий Иов может ответить только то, чему одно страдание могло его научить. Отношение не так просто, и пропорция греха и страдания не столь очевидна. Книга Иова, глава 6. Но разве Бог неправедный по преимуществу? Кто дерзнет его обвинять? Возражает Вилдат. Книга Иова, глава 8. Иов согласен с принципом, но через опыт еще раз ему открывается, что применение этого принципа гораздо более таинственно, чем думал, вероятно, даже последний из пророков Иезекииль. Книга Иова, глава 9. Сравним книга пророка Иезекииля, глава 18. Тогда Софар, при виде этого кажущегося нечестия, не останавливается перед прямым обвинением. Ты согрешил. Ты, наверное, тяжко согрешил. За это тебя и постигли такие удары. Книга Иова, глава 11. На это нападение Иов отвечает, не отрицая своей нравственной слабости, но вместе с тем и отказывается принять упрощенное объяснение, которое он сам прежде распространял. Книга Иова, глава 12. Отныне он прекрасно знает, что какие бы то ни было рассуждения с людьми, с мудрыми мира сего. По позднейшему выражению апостола Павла, могут просветить его. «Я к Вседержителю хотел бы говорить», — заявляет он. Книга Иова, глава 13, стих 3. Замечательнее же всего, что именно тот человек, который как будто обвиняет Бога, и с каким дерзновением, он же и уповает на Бога с такой силой выражения, какой до сих пор не было в Библии. Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Истаивает сердце мое в груди моей. Книга Илва. Глава 19, стихи с 25 по 27. Елифас подводит нас к этой необычайной уверенности, развивая в качестве единственного довода против Иова, величие Бога, не поддающееся никаким нашим объяснениям. Но, отстраняя тех, кто говорит о нем, не будучи им самим, Бог сам, в своем величии, является Иову. А тот, видя его, прекращает свои жалобы между тем, как Бог оправдывает Иова вопреки мудрецам. В этой книге, которая в самой Библии стоит совершенно особняком, невозможно искать какой-либо объяснительной теории, потому именно, что ее цель — отстранить все такие теории. Здесь последнее слово премудрости выражается в признании тайны, двойной тайны мира и Бога, тайны, которая мучительно, пока мы смотрим на мир, но она же и утешает, просвещая сердца, коль скоро Бог сам лично открывается нам и к нам не сходит. Премудрость, поднявшаяся на этот уровень, уже готова услышать предельное откровение слова. Около того же самого времени, когда размышления мудрецов дошли до этого признания тайны как ключа к единственной подлинной мудрости, тайну действительно возвестил тот пророк, с которым, по нашему представлению, Ветхий Завет начинает переходить в новый. Мы, конечно, имеем в виду цикл, тех пророчеств об отроке Ягвы, которые составляют средоточие второй части книги Исаии. Книга Исаи, глава 42, стихи с 1 по 7, глава 49, стихи с 3 по 6, глава 50, стихи с 4 по 11, глава 52, стих 13, глава 53, стих 12. Трудно допустить, чтобы автор книги Иова и автор этих пророчеств не знали друг друга. Следует отметить, до какой степени часто это выражение «Иов, раб мой» повторяется в устах Божиих на протяжении всей книги Иова. Глава 1 стих 8, глава 2 стих 3, глава 42 стихи 7 и 8 но определить, кто из них был раньше, не представляется возможным. Положение с предельной остротой, представленное иоум в качестве предмета самой неразрешимой проблемы, становится в песнопениях о рабе Ягвы содержанием глубочайшего пророческого откровения, притом того именно, которое в дальнейшем более всего проливает света на личность и на дело Иисуса Христа. В основе этих песнопений лежит, по-видимому, опыт скорбной верности, патетическое переживание непонятости, напоминающее Иеремию. Но предлагаемый здесь образ страждущего праведника появляется впервые как прямое обетование очищения Израиля и спасения народов. Страдание безвинного, святого отрока Божия, по позднейшему новозаветному выражению, обнаруживает свою плодотворную силу, невообразимую плодотворную и вполне сверхъестественную по отношению к грешникам, с которыми он связан солидарностью, точная природа которой пока еще остается неясной. Этот раб — Израиль, но это еще и кто-то, отличающийся от Израиля. Это уже Израиль, не противопоставляемый народом, но примиряющий их с Богом в то самое время, как примиряется и Он Сам. И это единственный пример такой верности, которую Израиль нарушил, и которая искупляет эгоистическое непослушание других силою своей жертвы. Это слово здесь произносится впервые, в смысле добровольной самоотдачи. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославляюсь. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израилевых, но я сделал тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Книга пророка Исаии, глава 49, стихи с 3 по 6. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 4, 5, 10. Все толкования этих поразительных текстов, пытающиеся не выходить из рамок Ветхого Завета, хромают. не представление об Израиле, страдающем для того, чтобы свидетельствовать перед народами, Несознание спасительного для самого Израиля значения его праведников и пророков, как и Иеремия, не отвечают всем сторонам этих текстов. Их охватывает целиком только то толкование, которое в дальнейшем дает им Христос, разъясняя тем самым и загадочность своей собственной судьбы. И именно это толкование апостолы делают ключом к Евангелию, к Благой Вести о спасении. Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Христос, единожды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Послание к евреям, глава 9, стих 28. Мы уже не раз назвали таинственной совокупность этих мыслей, о которых можно сказать, что израильская душа уже к ним готова с Иовом, и что она их уже принимает с песнопениями, арабе Ягвы. Надо сказать еще более решительно, что в учении апостола Павла все эти представления, кристаллизованные в живом образе Христа и озаренные Его присутствием, составляют тайну. В первом послании к Оринфянам тайна появляется сразу же в качестве великой загадки премудрости Божией, перед которой теряется всякая мудрость человеческая и даже мудрость архонтов, то есть падших духовных сил, державших грешный мир в рабстве. Это великая тайна замысла Божия, открытая для спасения мира, и есть то, что апостол Павел там же называет «безумием креста», добавляя, что это безумие с точки зрения мира». «Но премудрость Божия для нас, уверовавших». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 18 по 31. В послании к Колоссинам он уточняет. «Эта тайна от вечности, сокрытая в Боге, заключается в том, что всемирное примирение совершается кровью креста, причем силы, враждебные Богу, уничтожаются». Христом. Послание к Колоссинам, глава 1, стихии с 9 по 29. Послание к Ефесинам, раскрывая широчайшие перспективы, проливает свет на все это. История человека и мира согласно этой тайне воли Божией, открытой во Христе, соединена в нем через Его крест, и, как бы заново повторена. Послание Ефесинам, глава 1, стихи с 9 по 10. Сравните конец главы 1 и 10 первых стихов главы 2. Так что с упразднением греха и порождаемой им тайны беззакония, о которой говорится во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7, Бог, наконец, воцарится над всем, что есть. Во всех этих текстах проявляется одна и та же связь между тайной понимаемой апостолом павлом как личности дела Христа истолкованной на основе песнопений арабей ягвы и премудростью божией, противопоставленной всем разновидностям человеческой мудрости. Все это непосредственно отсылает нас к тем высшим плодам. Которые тема премудрости принесла у древнего Израиля. Очень скоро после ее проникновения в Израиль, книжникам, восприявшим влияние пророков и второзакония, стало ясно, что подлинная премудрость есть дар Божий. Господь дает мудрость, говорит уже книга Притчий, глава 2 стих 6. А в книге «Премудрости» Соломоновой великий царь молится об этом настойчиво, ибо, говорит он, «я знал, что не мог бы получить премудрость, если бы Бог не дал ее мне». Глава 8, стих 21. Иов говорит еще определеннее. Для него, в сущности, нет мудрецов, кроме Бога. Но где Премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом афирским. Ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл. И не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. И приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топас ефиопский. Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А в Вадон и смерть говорят: Ушами нашими мы слышали слух о ней Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он презирает до концов земли и видят под всем небом, когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. Книга Иова Глава 28 стихи с 12 по 27, таинственный характер премудрости широко признавался уже и царскими мудрецами. Ей свойственно быть принадлежностью царя и его советников, которые тем выше стоят на иерархической лестнице, чем больше они посвящены в намерение своего государя. В Германии до сих пор. Как это было и в России до революции, «тайный советник» означает советника высшего ранга. В этом смысле обучение премудрости всегда означает в большей или меньшей степени сообщение некоего секрета, некой тайны. Что есть премудрость и как она произошла, я возвещу и не скрою от вас тайн. Книга премудрости Соломона, глава 6, стих 22. Но уже книга премудрости Иисуса сына Сирахова высказывает ту мысль, что не мудрецам, провозглашающим себя таковыми, дано знать тайны премудрости, а смиренным, которым эти тайны открывает Бог. Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Книга премудрости Иисуса, Сина Сирахова, или Сирах, глава 3, стих 19. Однако только в книге Даниила, составляющей связующее звено между премудростью и апокалипсисами, которыми нам предстоит заняться вскоре, мы встречаем всю совокупность выражений и идей, в которую впоследствии укладывается учение апостола Павла о тайне. Обращаясь к земному царю, Даниил говорит, что «у Господа мудрость, Он дает мудрость мудрым, Он открывает глубокое и сокровенное». Книга пророка Даниила, глава 2, стихи с 20 по 22. Следует отметить, что слово «апокалипсис» повторяется тут дважды. Однако «откровение», иначе говоря «апокалипсис», Апостола Павла представляет собою раскрытие не безразлично какого ряда тайн, а одной единственной тайны, тайны, которая есть Христос в вас, упование славы. Послание к Колоссинам, глава 1, стих 27. Это единство и это единственность тайны. Связаны с тем, что в ней открывается не та или другая подробность Божьего замысла, а самое основное в нем и вся его полнота. Связаны они также и с тем, что великая тайна не есть нечто, а некто, Иисус, Святой Отрок Божий, как уже апостол Петр называл Его согласно деяниям. Деяние святых апостолов. Глава 4, стих 27. К этой последней черте и подводит нас наиболее позднее развитие премудрости. Эта премудрость, которой, как говорил Иов, владеет Бог, премудрость, в которой Он единым взором охватывает все сущее, она не только первообраз творения, но и Его деятель, совершенно так же, как Христос в тех посланиях апостола Павла, которые были им написаны во время его заключения. И тем самым премудрость вырисовывается перед нами как личное присутствие, как непосредственно близкая советница Бога Вседержителя в том именно, что относится к Его верховной державности. В книге притчи есть одно место, совершенно исключительное во всем Ветхом Завете, где в уста премудрости вкладываются следующие слова. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих из кони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели выдружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Книга притчей Соломона, глава 8, стихи с двадцать по 31. Без сомнения была возможность возразить, что сила этого изумительного текста несколько уменьшается наличием в других местах притчей, олицетворений, примененных в качестве простого литературного приема, притом для описания не только мудрости, но и безумия, Сравним книга притчи Соломона, глава 9, стихи с 13 по 18. Однако в данном тексте это едва ли могло быть, поскольку личный или подобный личному характер премудрости тут связан с ее вечным предсуществованием. В еще большей степени этот довод применим к тексту Иисуса, сына Сирахова, который мы приведем теперь. В нем очевидно стремление отождествить премудрость с присутствием Божиим в Израиле, с Шикиной. Особое внимание заслуживают в нем отдельные, чрезвычайно характерные выражения, которые мы подчеркиваем. «Я вышла из уст Всевышнего, и, подобно облаку, покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой — был на столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чьем наследии водворится мне? Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище. И сказал, поселись во Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь во веки. Я служила пред Ним во святой Скинии. И так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме, власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Янгадде, и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась. Как корица и аспалав я издавал ароматный запах, и как отличная смирна распространила благоухание, как холвани оникс и такти и как благоухание Ладанов в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произвращающая благодать, И цветы мои плод славы и богатства. Я, мать чистой любви, боязни, познания и святой надежды. Во мне всякая благодать пути и истины, во мне всякая надежда жизни и добродетели. Первый из этих двух стихов содержится только в некоторых греческих рукописях, а второй только в латинском переводе «вульгаты». «Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими» ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Едущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдится, и трудящиеся со мной не погрешат. Книга о премудрости Иисуса сына Сирахова. Глава 24, стихи с 3 по 21. Достаточно ясно указывая на Шикину, этот текст, как и предыдущий, впрочем, наводит мысль также и на отождествление премудрости и слова. Связь между словом и присутствием мы уже отметили в священнических записях. Премудрость вышла из уст Всевышнего, и мы видим ее действующие при начале творения совсем как Слово в первой главе Бытия. Так называемая книга Премудрости Соломоновой завершает это отождествление. «Боже, Отцов и Господи милости, сотворивший все Словом Твоим и Премудростью Твоею устроившей. Книга «Премудрости» Соломона, глава 9, стих 1. Еще раз весь этот цикл смыкается с Новым Заветом, когда в той же книге мы читаем о «Премудрости» то самое, что в дальнейшем говорится в послании к евреям о Христе. «Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя». Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света, и чистое зеркало действия Божия, и образ благости его. Книга премудрости Соломона, глава 7, стихи 25-26. Сравним послание к евреям, глава 1, стих 3. Глава 7. Еврейская мистика. Образы Моисея и Илии Иногда считают, что мистика и еврейская религия исключают одна другую. Это противопоставление недавно пытались даже представить не слабостью, а заслугой иудаизма. Так в своей знаменитой книге о молитве Фридрих Гейлер описывает то, что он называет пророческой религией и религией мистической, как две в корне разнородной реальности. По его мнению, вторая, следуя стремлению соединиться с божеством, отрывается от видимого мира, того, который обычно называется реальным, чтобы погрузиться в созерцание невидимого Она представляется тогда типичным созданием эллинизма, основанным на платоновском противопоставлении чувственного мира и мира идей. Ее законченным выражением приходится тогда признать философскую религию неоплатонизма с Платином. Пророческая религия, напротив, представляется тут творением собственно-еврейского гения которая, согласно этому взгляду, постепенно выпала из церковного поля зрения вследствие все дальше продвигавшейся эллинизации христианства. В этой картине, которую рисует нам Геллер, желание единения с Богом чуждо пророческой религии, активно устремленной к преобразованию реального мира. Дело в том, что она целиком движима по чинам Бога, который достигает человека, вовсе его и не искавшего. При этом надо еще подчеркнуть, что такая благодать, незаслуженная и немогущая быть заслуженной, отнюдь не является исполнением каких-либо естественных желаний, вроде тех, которые развиваются греческой религиозностью. В библейской религии Бог по собственному почину, не сходит к человеку не для того, чтобы дать эгоистическое удовлетворение его созерцательному благочестию. Происходит это для того, чтобы человек стал Божиим служителем, служителем Слова, которым Бог желает привести мир к покорности своей святой воли. Контраст, таким образом обрисованный Гейлером, позже был еще значительно углублен шведским лютеранским богословом Андерсом Нигреном. На одну сторону им ставится греческий мистицизм, провозглашающий любовь к одному Богу и безразличие к миру, но в действительности стремящийся завладеть Богом безраздельное пользование поклоняющегося ему человека. С другой стороны, Нигрен указывает на религию слова, любящего людей той самой любовью, какой их любит Бог. Богу и угодно спасать людей словом, но оно, слово, не любит Бога в том смысле, в каком его любит мистик. Для этого, говорят нам, идея божества у мистиков слишком высока и слишком чиста. Единственный возможный ответ Богу, говорящего к нам, — это вера, принимающая Божие Слово, и послушание Ему, покоряющееся. Поскольку же о любви к Богу все же говорит и Евангелие, нам объясняют, что оно имеет в виду служение Богу согласование человеческой воли с выраженной в откровении волей Божией, а вовсе не мистическое единение с божеством, о котором мечтала платоновская любовь. Смешение же того и другого произошло будто бы из-за подмены христианской агапы греческим эросом В обманчивом синтезе, типичным продуктом которого рисуется тогда Каритас блаженного Августина. Отметим, что этот взгляд почти без оговорок принимают и некоторые весьма выдающиеся католические авторы, как, например, отец фест -Южер. Однако, несмотря на столь вескую поддержку со стороны этого ученейшего доминиканца, картина, только что нами изложенная более или менее в собственных выражениях ее авторов, представляется нам совершенно неприемлемой. Несомненно, эти авторы, а в особенности Нигрен, выяснили некоторые очень важные вещи. Труд шведского ученого об Эросе и Агапе показал с великолепной четкостью неустранимое своеобразие и дел христианской традиции, в отношении ко всем формам эллинистической, религиозной мысли. Однако по тому определенному вопросу, который нас сейчас занимает, о мистике и Израиле, взгляды, приведенные выше, кажутся нам безнадежно искаженными из-за некоторых незаметно в них вкравшихся софизмов. Уже в 1928 году глубокий моралист и психолог, Англиканский епископ Оксфордский Керк в своей книге видение отметил больше, чем сомнительность некоторых доводов, выдвинутых Гейлером для превознесения активности пророков, противопоставляемой им эллинскому мистицизму. Действительно, насколько произвольно и, можно даже сказать, легкомысленно, Приписывать скрытый или явный эгоизм всякому, кто желает Бога. Настолько же сомнительны и бескорыстие, и альтруизм такой молитвы, которая стремится только к преобразованию мира с помощью Бога. Исключительное подчеркивание этой стороны религии приводит вольно или невольно к тому, Что в Боге начинают видеть уже только источник энергии, подлежащий использованию. Но справедливо отмечает англиканский ученый: дойти до этого значит оказаться вовсе не на высотах еврейской религии, а по сути дела скатиться назад к грубейшим иллюзиям первобытного суеверия. Бесспорно, эманационный пантеизм греческой мысли может путем вредных соединений разрушить понятие о Боге в одно и то же время трансцендентном и личном, которое составляет самую сердцевину библейского откровения. Но и утилитаризм такого рода, даже в морализующей оправе, подрывает это понятие не в меньшей степени. Такой Бог, которым занимаются не ради Него самого, а только ради получаемых от Него даров, автоматически снижается на уровень ханаанских валов. Следовательно, истину невозможно охватить приведенными нами схемами. Если относительно мистики придерживаться только самого существенного, а именно идеи единения с Богом, имеющего свою цель, а вернее свой смысл, в самом себе, то израильское благочестие, Придется отнюдь не противопоставлять мистики, а, напротив, признать в нем постепенное вырабатывание мистики самого высокого полета. Остается верным, что под выражением единения с Богом» можно подводить весьма различные понятия. Их различия и как бы их степень определяются тем, какое предварительное понятие имеется при этом о Боге. Если под словом «бог» подразумевает безличную реальность или такую реальность, личный характер который представляется второстепенным, то получится мистика пантеистическая или приближающаяся к пантеизму и заключающаяся во взаимном поглощении божества человеком и человека божеством. Скажем, что тут и обнаруживается – Вечная опасность всей греческой или эллинизированной мистики, где понятие божественного постоянно грозит улетучить реальность Бога. Но все же было бы совершенно несправедливым видеть только это в эллинской мистике и в особенности в том неоплатонизме, замечательнейшим представителем которого остается плотин и более чем несправедливым, совершенно ошибочным, было бы закрывать глаза на то, что существует также вполне развитая мистика, ничего подобного в себе не содержащая и раскрывающаяся на страницах самой Библии. Начать надо с одного очень существенного замечания. Дело в том, что израильская религия, хотя и глухо, проникнуто одним определенным воспоминанием или, если угодно, тоской по определенному идеалу. Было время, когда человек жил в своего рода каждодневном общении с Богом, когда он видел Бога, а Бог, как сказано по поводу Моисея, говорил с Ним лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Разумеется, мы в первую очередь имеем тут в виду второе библейское повествование о сотворении мира. Бытие, главы 2 и 3. Сравним Исход, глава 33, стих 11. С наивностью, не могущей, однако, скрыть от нас глубину интуиции, здесь описывается, как по вечерам Бог не сходил в рай им самим насаженный Эдемский сад, чтобы подышать там свежим ветерком. Заодно он посещает им самим поселенного там человека. И человек, до появления греха, видит его без изумления и без страха, он свободно беседует с ним. Но после вины меняется все. Услышав голос Бога в саду, Адам по собственному побуждению прячется. А когда Бог констатирует то, что случилось, Он изгоняет человека из рая, то есть из своего присутствия, и ставит херувимов с огненными мечами, чтобы возбранять доступ к нему. Сам по себе этот рассказ является в своем роде лишь архетипическим выражением более общего чувства по его первоначальному состоянию, человеку свойственно видеть Бога и жить в Его присутствии. Даже после грехопадения нечто от этого сохранилось у великих предков человечества и народа Божия. Когда их вера достаточно чиста для этого, Бог является им и обращается с ними так же, как прежде с Адамом. Енох — представляет собою, может быть, самый яркий пример силы, значения, а также постоянства этой идеи у Израиля. «Ходил енох перед Богом, — говорит Бытие, — и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие, глава 5, стих 24. Глубину израильского духа, из которой это замечание вышло, и куда оно снова погрузилось, можно оценить по двум фактам. К концу развития еврейской религиозной мысли, несомненно наиболее значительный из нехристианских апокалипсисов, представляется как книга Еноха, то есть как изложение того, что Енох мог созерцать в божественном мире, куда Бог его восхитил. С другой стороны, послании к евреям, сразу за первым праведником Авелем появляется Енох в качестве великого примера веры со следующим многозначительным пояснением. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Все же самый прекрасный библейский рассказ, развивающий ту тему, которая нас сейчас занимает, приурочен к тому, чье имя в послании к евреям — упоминается следующим за инохом в ряду свидетелей веры. Мы говорим об Аврааме и о Бога явлении, которого он, согласно бытию, сподобился под мамрийскими дубами. Это повествование — одна из тех страниц, которые более всего проникнуты своеобразной поэзией до такой степени свойственной Библии. Его простота и величие — настолько непосредственны, что едва можно решиться его комментировать. авраам уже не раз слышал Бога, говорившего к нему. По меньшей мере, один раз он уже видел божественное явление в том огненном виде, которое постоянно повторяется в Писании. Когда Бог вступил в союз с ним, ему в вечерних сумерках показалось, что огненный язык, Прошел между двумя половинами принесенной им жертвы, разделенной согласно обычному обряду завета. Бытие глава 15 стих 17. Но самого Бога он еще не видал. Но вот однажды, когда все отдыхало при полуденной жаре, и Авраам, надо думать, один бодрствовал в своем обширном кочевом лагере, размышляя у входа в свой шатер, Перед ним внезапно являются три величественных образа. Ни мгновение Авраам не сомневается. Это он. И идет навстречу трем посетителям. Падает Ниц перед ними и обращается как бы к одному. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Затем, так как перед ним стоят трое, речь его переходит на множественное число, с тем, однако, что он продолжает думать о единственном. «Отдохните под деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они отвечают «сделай так, как говоришь». Тогда он спешит позвать Сару, чтобы она приготовила пресные хлебы из муки и отрока, чтобы приготовить теленка, выбрать которого он сам побежал к стаду. Трое принимают его гостеприимство. Потом они говорят ему опять как один, уточняя уже столько раз повторенное обетование о потомстве. «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». Сара внутренне рассмеялась у себя в шатре, но когда они серьезно и спокойно порицают ее за это, их слова задевают за самое живое в ее собственных мыслях, и она, в свою очередь, пробуждается к божественной реальности, которая прямо тут, В этом дружеском общении с человеком. Бытие, глава 18, стихи с 1 по 15. По окончании трапезы трое встают и направляются к Содому. Тут следуют эти замечательные слова. «Сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» После этого ужасающее уведомление и затем молитва Авраама с таким доверчивым дерзновением, просящего о милосердии, сначала ради пятидесяти праведников, которые могут быть в обреченном городе, потом ради сорока пяти, потом сорока, тридцати, двадцати, наконец десяти. И он, Ягва, сказал, «Не истреблю»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 Глава 3, стих 20. Лучше всякого словесного толкования восточная иконография словно высвободила весь заряд чистейшего мистицизма, заключенный в этом повествовании. С той глубиной восприятия библейских данных, которая, по-видимому, благодаря родственности душ, свойственно восточным христианам, Великая рублевская икона в Троице-Сергиевой лавре сразу же наводит мысль, единственной в своем роде красотой трех чудесных силуэтов, собранных вокруг мистического стола в идеальный круг, на несравненное присутствие. Авраам, всегда представленный со всякими прочими красочными подробностями на более ранних изображениях этой темы, здесь уже исчез. Но это от того, что с точки зрения русского иконописца Авраам в нас, в своих детях, в народе Божием, и мы должны, как он, принять присутствие, чтобы оно господствовало над нами и как бы наполнило нас. Через повествование бытия проходит одна общая черта, которая должна была бы сразу бросаться в глаза. Иногда подразумевается, иногда говорится прямо, что когда Бог является, Он является в человеческом образе. Того, кто прогуливается по вечерам в Эдемском саду, Кто закрывает снаружи дверь ковчега, когда Ной в него вошел? Бытие, глава 7, стих 16. Представляют себя, очевидно, с чертами человека так же, как и тех троих, кого видел Авраам. Было бы грубой ошибкой видеть в этом всего лишь след первобытных и быстро оставленных фантазий. Самое величественное, самое космическое — а также и самое духовное из ветхозаветных видений божества, видение Иезекииля, имеет своим центром в невыносимом для смертных глаз огненном сиянии над подобием престола, как бы подобие человека. Книга пророка Иезекииля, глава 1, стих 26 Более позднее раввинистическое предание дает этому множество подтверждений. В еврейском мышлении о Боге, даже наиболее устремленном к трансцендентности, всегда присутствует совершенно неустранимая доля антропоморфизма. Для Израиля Бог имеет лицо, и это лицо как бы человеческое. Это удивляет нас, привыкших мыслить Бога в рамках унаследованных от греческой метафизики, тогда как это просто другая сторона той библейской формулы, которую мы повторяем, не всегда отдавая себе точный отчет вдоль реализма, содержащейся в ней. «Сотворил Бог человека по образу своему, говорит Бытие», глава 1, стих 27 Из этого немедленно вытекает утверждение, что Бог поставил человека в мир с тем, чтобы тот над миром владычествовал. Бытие, глава 1, стих 28. Но было бы тяжкой ошибкой сводить все значение первого из этих двух стихов к тому только. Что говорится во втором? В представлении библейского писателя второй стих всего только последствия первого, потому что человек подобен Богу, поэтому владычество над тварным миром принадлежит ему в естественном порядке. Совершенно противно библейскому умоностроению пытаться истолковать эти слова о сходстве в чисто духовном смысле, если под духовностью, понимать на греческий лад нечто, связанное с отвлеченностью. Конечно, это подобие в первую очередь относится к области духа. Но нельзя забывать, что в Библии дух остается дуновением жизни. И как раз во втором повествовании Бытия говорится о том, как Бог вдунул это дыхание жизни в лице, буквально ноздри, человеку. Бытие, глава 2, стих 7. Только если помнить об этом, столь смелом реализме, можно понять теснейшую связь, существующую в Библии между словом и духом, особенно в текстах, относящихся к сотворению мира. В этом отношении 37 глава Иезекииля о воскресении, сотворении нового человека может быть еще определеннее повествование бытия. Слово Божие проходит по сухим костям, чтобы снова их оживить. Они тогда поднимаются и покрываются плотью. Но живыми людьми они становятся только тогда, когда Дух Сам входит в них. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи 9 и 10. Это показывает, до какой степени темы духа и слова, основоположные для всего Писания, предполагают идею родственности человека божеству. И, как и сама эта идея, отличаются таким реализмом, вернуться к которому мы можем только очень значительным усилием воображения. Тут снова традиционная иконография может без сомнения лучше всего другого, Помочь нам уловить живую суть библейских текстов. На этот раз нам вспоминаются скульптуры Шартского собора, изображающие сотворение человека. В них, как и на фресках в Сен-Савене на Гар-Темпе, как и вообще на всех немногочисленных старинных изображениях, Яговый Создатель представлен с тем лицом, которое по традиции приписывается Христу. И точно те же самые черты приданы также и человеку, которого Творец ведет перед собой в рай. Все это имеет немалое значение для понимания той общей связи, в которую воплощение ставится самим Словом Божиим. Конечно, когда оно совершается, оно представляет собою небывалое откровение но все же для мышления, унаследованного от иудаизма, это не такое чудо, которое своим величием попросту нарушало бы все привычные представления. Человек представляет собою существо, вполне подготовленное для этого чуда, от самого своего сотворения. Можно сказать, что в Боге, а в особенности в Его творческом слове, В выражении его дуновения жизни есть извечно нечто человеческое. Действительно, родственность Богу составляет неотъемлемый признак человека, всякого человека, нераздельно являющегося духом и плотью. Апостол Павел выражается во втором послании к Коринфянам в следующих необычных заявлениях. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, глава 3, стих 18. Чтобы уяснить этот текст и дать себе отчет в таком созерцании божественной славы, преображающем созерцающего, нет никакой надобности искать каких-то параллелей в мистериальных религиях или в эллинизме. Такая фраза и такая идея рождаются сами собой в той чисто библейской духовной атмосфере, которую мы сейчас стараемся уловить. Однако, сказав все это, надо отметить и другую сторону. Та мысль, что человек в нормальных условиях должен был бы жить в непосредственном и видимом присутствии Бога, коренящейся в другой, еще более глубокой мысли о родственности Бога и человека, является у библейских авторов глубочайшей уверенностью. Но она представляется как бы перекрытой еще одной мыслью не менее важный. а именно, что это положение, хотя оно и первично, и должно считаться нормой, перестало существовать, и в данное время вернуться к нему невозможно. Если существует ряд текстов, в которых Бог мирно и как бы естественно является человеку, показываясь ему при этом с человеческим лицом, то есть и другой ряд текстов гораздо более многочисленных где бог проявляется как совершенно иной внушая священный ужас но краеугольное значение имеет великий текст видения Иезекииля, в том смысле что он решается слить воедино оба этих образа и утверждать что в самой сути вещей это одно и то же. Тут еще раз тот, кто является среди невыносимо сверкающего пламени, вместе с тем является все же и как бы подобием человека. Отметим сначала, с какой настойчивостью Библия внушает нам и повторяет. Никто не может увидеть Бога и не умереть. Иаков целую ночь борется с таинственным противником. Под утро тот намеревается исчезнуть раньше, чем заря осветит его. Иаков настаивает, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И немного позже он в изумлении повторяет себе самому. Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Бытие, глава 32, стихи с 25 по 33. То есть я не умер. Впоследствии Моисей сам просит узреть Бога, но он получает в ответ, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход, глава 33, стих 20. Во второзаконии после явления на Синае народ радуется тому, что видел его и все же избежал смерти, ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась бы жива? Но на будущее. Они на эту встречу для человека невыносимую посылают одного Моисея, так как слишком боятся, что впредь не будут пощижены. Второзаконие, глава 5, стихи 23 и 24. Это непосредственно напоминает вступительный эпизод у Исаи, Восклицающего. Горе мне, Погиб я!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 Увидя ангела, поднимающегося в пламени жертвенника, он тотчас говорит своей жене, «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Книга Судей, глава 13, стих 22. Ко всей этой традиции и возвращается послание к евреям, подводя ей итог в словах. «Страшно впасть в руки Бога живого» — послание к евреям, глава 10, стих 31, и поясняет, добавляя в другом месте, «Бог наш есть огонь поедающий» — послание к евреям, глава 12, стих 29. Этот образ имеет действительно первостепенное значение в том раскрытии божества, которым, можно сказать, отмечен израильский народ. Ягва, представляющаяся сначала обитающим в священной горной пустыне Синая-Харива, открывается там в молнии. И когда он впервые является одному Моисею, это происходит в горящем кусте. Исход, глава 3, стих 2. Немного позже, уже на глазах у всего народа, он проявляется в сверхъестественно сильной грозе. Исход глава 19 стих 6 и глава 24 стих 17. А когда Моисей сходит в долину после непосредственного общения с тем, кто восел на горе, его собственное лицо излучает такой сильный свет, что глаза сынов Израилевых не могут его выносить. Исход, глава 34, стих 29. Мы уже многократно отмечали непрерывность этой черты во всей истории богоявлений. Ангел ягвы возносится в пламени жертвы, принесенной Маноем, книга Судей, глава 13, стих 20. И исаи Ягва является также в пламени жертвенника. Книга пророка Исаии, глава шестая. Видение Иезекииля все целиком огненное. Наконец, книга пророка Даниила так описывает того, кто в ней именуется ветхим днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Белая овечья шерсть. Престол его, как пламя огня. Колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним. Книга пророка Даниила, глава 7, стихи 9 и 10. Песнопения, относящиеся к богоявлениям, полны таких же описаний. Мы уже пространно цитировали 17-й Псалом. В 28-м Псалме описывается пришедшая с севера необычайная гроза, а вместе с тем и ягвы, проявляющиеся для суда над Израилем. «Воздайте Господу Сыны Божии! Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его!» Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господень, — речь идет очевидно о громе, — над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса и во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Все же наиболее насыщенным славой выражением этой темы остается без сомнения совершенно необычайное песнопение, помещенное в третьей главе книги пророка Авакума. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи! Соверши дело Твое среди лет! Среди лет яви его! Во гневе вспомни о милости!» Бог от Фемана грядет, и святый от горы Фаран, покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля, блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. После всех этих текстов можно, наконец, понять слова Иоанна Крестителя о том, кто приходит крестить Духом Святым и Огнем, Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Надо, однако, тщательно отметить, что господствующая мысль здесь не представление о просто разрушительной силе. Напротив, речь идет о силе жизни, невыносимой для смертных, но невыносимой от того только, что в ней преизбыток жизненности. Еще раз прислушаемся к посланию к евреям. «Страшно впасть в руки Бога Живого» Послание к евреям, глава 10, стих 31. Единственный в своем роде опыт Израиля заключается в том, что ему было дано прикоснуться к неприкосновенному, вынести это прикосновение и не быть испепеленным. Как и говорит народ после первого синайского богоявления, есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась бы жива? Как и маною отвечает его жена, «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжение и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам этого». Книга Судей, глава 13, стих 23. «Ибо действительно Бог сам берет на себя почин общения». Он призывает человека вернуться к той непринужденности в обращении, которая в естественном порядке его теперь пугает. И согласно этому замыслу, Бог имеет в виду спасение погибшего человека, а никак не его смерть. Второзаконие так говорит об этом. «Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки?» как близок к нам Господь наш, когда не призовем Его. Второзакония, глава 4, стих 7. Сравним Исход, глава 33, стих 16 и глава 34, стих 10. И еще, или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими. Второзаконие, глава 4, стих 34. Давид в зените славы своего царствования, книга царств, глава 7, стих 23. «Соломон» при освящении храма, третья книга царств, глава 8, стих 53, напоминают об этом приблизительно в тех же выражениях. Для Израиля это совершенно исключительное преимущество, даровано только ему, среди всех народов. Псалом 147. Но на всем протяжении истории Израиля Общение с Богом осуществляется через посредников. Для него требуется человек, самим Богом избранный и подготовленный к выполнению этого назначения. Отсюда значение пророка в Израиле. Он не только народный наставник и руководитель. Он тот, в ком народ вновь обретает свою первоначальную близость с Богом через божественное слово и через Духа Божия, нечто от первичного богоподобия, позволявшего эту близость. Человек Духа, человек Слова, пророк является среди падшего человечества словно пережитком или возрождением того, чем человечество должно было быть по воле Божией. Из этого вытекает, что в лице великих пророков словно воплощается идеал и надежда Израиля. Все яснее проявляется та мысль, что Пророк не столько даже напоминает о первоначальном состоянии человечества, сколько возвещает его будущее состояние. Беседуя с Богом, имея Дух Божий в самом себе, Пророк возвещает тот человеческий образ, к осуществлению которого должен стремиться весь народ, чтобы, наконец, полностью заслужить свое звание народа Божия. Пророка Иоиля это приводит к тому, что он говорит, описывая эсхатологические времена, когда настанет День Ягвы, «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. Книга пророка Иоиля, глава 2, стихи с 28 по 32. Как известно, в день Пятидесятницы апостолы прибегли к этому тексту, чтобы выявить окончательное осуществление народа Божия в Церкви Христовой. Деяние святых апостолов, глава 2, стихи с 14 по 21. С этой точки зрения религиозная традиция Израиля, по-видимому, постепенно выделила две пророческие личности — как наделенные совсем особо знаменательной ценностью. Имеем в виду Моисея и Илью. Моисей остался в памяти Израиля как совсем особый образ не только потому, что он был основателем народа и его законодателем. Самое главное, он тот, который видел Бога непосредственно. Важнейший текст в этом отношении — это рассказ о его высшем видении славы Господней перед схождением с Синая. До этого Моисей вступил в светящееся облако, он там беседовал с Богом и непосредственно принимал от Него повеление. Но теперь свершится нечто большее. Моисей, которому предстоит спуститься с горы, признается в своем желании узреть славу Божию сколь возможно совершенным образом, прежде чем идти служить делу Божию в его незримом присутствии. Тогда завязывается следующий диалог между ним и Ягве. «Моисей сказал, покажи мне славу Твою, и сказал Господь, Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Ягвы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него и провозгласил имя Ягвы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился. Исход, глава 33 стих 18 и глава 34 стих 8. Историческое значение этого текста огромно. У отцов церкви и богословов он вызвал бесчисленное множество комментариев И, согласно постоянной традиции, нашедшей свое завершение у Фомы Аквинского, он ими рассматривается как ключевой текст для всего христианского богословия о мистицизме. В более общем смысле, от Оригена до Псевдо-Ариапагита, у святителя Григория Богослова, как у святителя Григория Низского, Вступление Моисея в облако представляется как образец всякой мистической жизни. Опыт, о котором мы только что прочли, остается в их глазах той вершиной мистического восхождения, какая только доступна в этой жизни. Однако сам Ориген принял эту традицию от Филона. Филон же, в свою очередь, в этом пункте, как и во многих других значение которых все более замечается исследователями его произведений не только не порывает с палестинскими и еврейскими традициями но проявляет свою глубокую верность им ибо соответствующие тексты привлекают такое же внимание раввинов и находят у них то же истолкование все эти комментарии прежде всего сходятся в том, что они подчеркивают значение таких символических выражений, как имя и лицо Ягвы. Его имя, как мы уже говорили, — это его личное откровение, переданное посредством его слова. Лицо Ягвы, как было ранее сказано Моисею, будет сопутствовать народу чтобы его вести. Исход, глава 33, стих 14. Моисей захотел больше, чем веры в это обетование, данное ему словом. Он захотел видеть. Но еще раз, как повторяет сам Бог, для человека видеть лицо его значит умереть. Однако слава Божия пройдет перед Моисеем. Она даже окутает его. Бог возложит на него свою руку и ею покроет его, как бы охраняя его от себя самого. Все же Моисей, как сказано, увидит Бога только сзади. Прежде чем углубиться в смысл этого странного выражения, отметим, что в этом тексте где трансцендентность божества находит одну из своих наиболее строго выдержанных формулировок, антропоморфизмы не только не исчезают, но становятся особо многочисленными. Согласно христианским отцам, как и еврейским раввинам, это созерцание сзади не есть еще непосредственное видение Бога. Тут он становится достижимым не в своей сущности, а в производимых им действиях, но таких действиях, которые уже превосходят все сотворенное настолько, что их сияние можно уже назвать божественным в настоящем смысле этого слова. Здесь мы находим исходную точку раввинистических построений, относящихся к Сефиротам которые отличаются от неизреченной божественности энсов и все же представляют собой подлинное явление этой последней. Именно этому соответствуют божественные энергии, отличающиеся от сущности в богословии Григория Паламы, которая нам представляется, несомненно, унаследованным от каппадокийцев. Но это также и свет благодати и свет славы латинского богословия, которые, вводя божественное качество в тварный мир, позволяют ему быть причастным к несотворенному. Для еврейской мистики это видение в святотени Шикины, высшее раскрытие, какое только может быть дано божественным присутствием человеку Божию в лоне народа Божия. Это видение во мраке настолько уже соединило Моисея с Ягвой, что он сам, как мы уже говорили, выходит из него сияющим нетварным светом. Исход, глава 34. Это еще одна тема, предназначенная для подобной же дальнейшей разработки. В Евангелиях преображение Спасителя являет его, глазам его учеников, сияющим этим великолепием, отблеск которого и прежде пал на пророка. Евангелие от Марка, глава 9, стихи со 2 по 13. К тому же Моисей тут вновь появляется рядом с ним. В дальнейшем созерцание фаворского света, преображающее созерцающего и сообщающее ему уже в этой жизни нечто от божественного состояния, становится целью восточно-христианской мистики. В конечном итоге мы должны признать, что в этой мистике господствуют две образные мысли — Шекина и Меркаба, Своей Ягва Ягвы сходит к Израилю, пребывает с ним под шатром в его земном странствовании и проявляет себя ему настолько, насколько это возможно по отношению к человеку, еще связанному с землей. Между тем, на Меркабе Херувимов Ягва остается свободным от всех земных связей. Он витает выше самых высоких небес. Предельная же надежда заключается в том, что он призовет в свою близость и повелит огненным всадникам восхитить на небо того, кому он уже на земле благоволил, ведь нечто от себя самого в светящемся облаке своей Шикины. Великий семнадцатый псалом, по преимуществу псалом богоявлений, уже подготовил нас к сочетанию этих двух тем. В нем шикина летит на Меркабе, и она не сходит к человеку лишь для того, чтобы овладеть им и вырвать его из среды земных противоречий. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Псалом 17. Так и друзьями Божиими Енохом и Ильей в этом мире овладевает присутствие, которое сначала ходит с ними в своей шикине, пока это нужно, чтобы достаточно ознакомить их с собою в этом месте изгнания а затем похищает их и возносит вслед за херувимами до сверхнебесного присутствия. Сами пронизанные божественным огнем, они тогда познают лицо Божие, божественный лик, смутное подобие которого они носили в самих себе. Это позволяет нам понять, до какой степени послание к евреям Верно еврейской традиции, когда все скитание народа по пустыне оно представляет как искание потерянного рая или даже небесного града, где человек пребывает с Богом вовеки, тогда как завершение дела Христа оно видит в том, что Он своим вознесением, как наш предтеча, вошел в небесное святилище. Ведь и сам апостол Павел, восхищенный в рай. Второе послание Коринфянам, глава 12 стих 4, был, по вполне обоснованному пониманию отцов церкви, достойным преемником Моисея или Илии. А как, с другой стороны, излагает он фессалоникийцам христианскую надежду? Мы восхищены будем на облаках, на воздух, в сретении Господу, и таким образом всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. И, согласно апостолу Павлу, уже теперь Бог нас посадил на небесах во Христе Иисусе. Послание к Ефесинам, глава 2 стих 6. Мы могли сказать, что Иоанновская тема воплощения представляет собою последнее откровение Шикины не менее существенной темой 4 Евангелия о Вознесении Иисуса Христа через Его крест к Отцу Евангелие от Иоанна, глава 3 стихи с 14 по 16. Глава 8, стих 28, и глава 12, стихи 32-33, о его уходе от нас для того, чтобы приготовить нам место. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 2-3, завершается и как бы исполняется мистика Меркабы, которая дает направление высшей надежде Израиля и порождает видение апокалипсисов почти современных, Евангелию. Отметим еще одну последнюю черту. Во всех этих видениях божества одно и то же слово повторяется по поводу дающегося ими присутствия. Бог проходит подле Авраама. Он проходит перед Моисеем, проходит перед Ильей. Равным образом огненные кони уносят Илью вдаль от Елисея к Богу, который не пребывает ни в каком доме, созданном руками человеческими. Вспомним также, что творческий акт, божественным вмешательством, положивший начало израильскому народу, был Пасхой, то есть опять прохождением Ягвы в Египте немедленно вызвавшим исход Израиля. Наконец, согласно Евангелию от Луки, Христос на горе преображения беседовал с Моисеем и Ильей об исходе Его, которое Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Луки, глава 9, стих 31. Это, быть может, самая глубокая и наиболее отличительная черта израильской мистики. Всякая неподвижность ей чужда. Само божественное присутствие является в ней тем, что по преимуществу неуловимо. Меркаба и языки Иля символизируют его вполне, строго говоря, на небе, понимаемым как некое сверхъестественное место, Бог есть не больше, чем в каком угодно месте на земле. Он — сама свобода. Космические духи, составляющие Его престол, являются огненными конями и колесами. Престол этот — колесница, непрестанно двигающаяся, даже когда она кажется неподвижной. Оттого и для божиих людей кочевничество оказывается естественным состоянием в отношении к земле, где все затвердело, застыло в смерти. Не имеем здесь постоянного града, говорит еще послание к евреям, но ищем будущего. Послание к евреям, глава 13, стих 14. И воплощение, понимаемое согласно Писанию, отнюдь не должно водворить Бога на земле. Оно не сводит Его на землю лишь для того, чтобы нас, видящих Его сзади, как Моисей, увлечь следом за Ним в восхождении, в котором прекрасно сказано в комментарии к «Песне песней» святителя Григория Ниского. Подлинно поднимающемуся придется подниматься всегда. Бегущему Господу никогда не будет недостатка в широком пространстве. Итак, восходящий не останавливается никогда, идя от начала к началу, через начало, которым нет конца. Комментарий к песне, песни песни. Продолжение аудиокниги в следующем видео.